Паль-Городенский. Над уровнем моря. Сыну посвящаю. Вместо пролога. У меня для вас плохие новости. Привет, народ. Даже не знаю, с чего и начать. Сложно описать словами весь этот кошмар. Честно говоря, я вообще не понимаю, нафига включил камеру. Все равно это видео вряд ли кто-нибудь когда-нибудь увидит. Что это? Привычка? Защитная реакция, чтобы не сойти с ума? Или, может быть, наоборот, а? Короче, я выжил. Правда, это еще не ясно до конца. Возможно, у меня все еще впереди, но пока вроде живой. Выгляжу вот только как побитая собака, правда? Ладно, все эти синяки еще терпимо, а вот шея, шея болит сильно. Артерию вроде не задел, но рано пришлось зашивать. Ну, как зашивать? В общем, проблема в том, что у меня не получилось все сделать как положено. Нет. Да, вы знаете, я всегда ношу с собой шовный комплект, аптечку все дела. И да, я всем этим умею пользоваться. Вы это тоже знаете. Но зашить самостоятельно дырку на шее так и не смог. Неудобно. Не видно ничего. Даже зеркало вряд ли поможет. Да и хрен знает, где оно сейчас. Все снаряжение разбросано, где попало. Короче... Я смог только кое-как обработать рану и стянул ее пластырем. Ну, знаете, типа имитация хирургического шва. Просто стягивается рана лентой и все. Старый, добрый, туристический способ. Но работает. Во всяком случае, кровь больше не идет. Пока. Ладно, это пофиг. Как-нибудь переживу. Тут другой народ. Да блин, как сказать-то, а? В общем, вы когда-нибудь думали о том, что все может накрыться большим медным тазом? Прям напрочь, от слова совсем. Нет? Что ж, ребят, тогда у меня для вас плохие новости. Херня какая-то. Глава первая. Все только начинается. Никита поднялся на возвышенность и с ухмылкой посмотрел вдаль. Если бы в этот момент его видел кто-нибудь со стороны, то наверняка подумал бы, что парень явно не дружит с головой. Так бывает, когда в людном месте погружаешься в глубокие мысли, не обращая внимания на свое идиотское выражение лица. Но даже если бы сейчас Никита находился в толпе и прекрасно осознавал, что в данный момент у него именно такая физиономия, то ему все равно было бы наплевать. Впереди его ожидало новое долгожданное приключение. И оно начиналось здесь, посреди горной долины, с видом на покрытую лесами вершину где-то вдали. Парень смотрел именно на неё. Это был могучий Кумир, самая высокая гора в окрестностях подножия хребта. Она располагалась отдельно от остальных возвышенностей, практически в самом центре огромной долины. Словно старший брат, Кумир будто смотрел свысока на соседние горы, что окружали его волнистым полукольцом с трех сторон. В туристическом смысле Кумир популярным не являлся. Путешественников в основном привлекал сам хребет с более серьезными маршрутами и всякими перевалочными базами. Во многом, конечно, благодаря местному горнолыжному курорту, что располагался в километрах 70 от этих мест. Второй причиной непопулярности Кумира были затраты на его посещение. Добраться сюда можно было только пешком или вертолетом, что абсолютно нецелесообразно ради обычной сопки где-то в отдаленной глуши. К тому же ближайший населенный пункт, а точнее совсем небольшой городок с населением в пару сотен, располагался еще дальше, чем курортная зона. Другими словами, человек здесь бывал редко. Но полностью безлюдным кумир назвать все равно было нельзя. Время от времени на его склонах все же появлялись представители нынешней цивилизации, в основном, правда, для разнообразных научных исследований. Примерно с такой же целью приехал сюда и Никита. Но для него немаловажным было еще кое-что. Никто из современных тревел-блогеров в этих местах точно не появлялся. А это означало, что есть отличная возможность снять новый сериал для своего видеоблога. Уже несколько лет подряд Никита уверенно держался в топе самых популярных блогеров, которые не упускали ни малейшей возможности выложить в интернет-видео своего очередного путешествия. Одни снимали невероятное странствие автостопом, другие рассказывали про всякие экзотические страны, третьи с удовольствием демонстрировали свои возможности в разных экстремальных условиях. Каждый из них заполнял нишу данного жанра по-своему. Никита тоже не был исключением. Парень нашел себя в одиночных походах по загадочным, а порой и достаточно жутким местам нашей планеты. Но это было лишь половиной успеха. Остальную часть популярности блогер заслужил, умудряясь интересно, доносить информацию при помощи коротких видеороликов, практически в прямом эфире. По ходу движения он записывал на камеру всякие любопытные моменты и сразу же выкладывал их в сеть, давая забавное название, оформляя стильные обложки с мест событий. Получалось динамично. Подписчики не скучали. Но блогер порой сильно увлекался. Часто доходило до того, что, едва завершив один поход, как уже начинал следующий. Подобные вещи оценивали далеко не все. У многих зрителей появлялись сомнения в честности Никиты перед своей аудиторией. Кто-то писал, будто на него работает целая команда, другие говорили, что все снимается в студии, но большинство практически не сомневалось, что парень просто настоящий психопат. Во всех смыслах. С последним утверждением, в принципе, сложно было не согласиться. Блогер действительно слишком фанатично относился к своему любимому делу. И Никита даже не собирался это отрицать. Он вообще подобное заявление воспринимал как вполне себе справедливый комплимент с нотками банальной зависти. Но в целом парень зрителям был симпатичен. Вот и смотрели. За время своей карьеры Никита побывал во многих интересных местах земного шара. Ночевал в различных долинах смерти, посещал многочисленные мертвые озера, искал снежных людей, ведьм, всяких призраков, инопланетян и многих других мифических существ. На счету подобных экспедиций у него было не один десяток, если не сотен. И самое интересное во всем этом, что все теории сверхъестественного Никита безжалостно разрушал. Нет, стать свидетелем каких-нибудь действительно паранормальных явлений путешественник очень даже хотел. Это как минимум был бы интересный для него опыт, но как максимум подняло бы его популярность еще выше. Но врать парень не желал. У него не было стремления скатываться до уровня желтой прессы, и поэтому показывал все как есть. Смысл заключался в разрушении стереотипов, что всему можно найти логическое объяснение. А суеверие – это не более чем разыгравшаяся фантазия людей. Нередко, кстати говоря, больная. И это работало отлично. Канал Никиты уже давно перевалил за 9 миллионов подписчиков. Однако проблема заключалась в том, что последнее видео блогер опубликовал в сеть около года назад. Конечно же, такое положение вещей не могло повлиять на его деятельность положительно. В конечном итоге все начало лететь под откос. Рост процент отписок, пальцы вниз становились слишком частым явлением, а количество комментариев под роликами приближались почти к нулю даже рекламодатели перестали присылать новые заказы на обзоры и рекомендации. Разумеется, у Никиты на этот счет была уважительная причина. Жизненные неприятности, как известно, бывают у всех. Парень сначала переболел новой коронавирусной инфекцией, потом расстался с очередной спутницей жизни, а затем похоронил отца. По своей натуре Никита был сильным парнем, но уход из жизни близкого человека основательно его подкосил. Какое-то время пришлось даже заливать горе алкоголем. Для Никиты отец являлся настоящим другом, и самым тяжелым ударом было то, что парень это осознал лишь только после похорон. Нет, нельзя сказать, что в последнее время с отцом у него были какие-то разногласия. Скорее наоборот. Просто до него наконец дошло, что по-настоящему надо ценить человека, когда тот еще среди живых. Короче говоря, Никита запил. Выбраться из алкогольной ямы ему во многом помогла мама. Несмотря на свой возраст, она вытягивала сына в походы выходного дня, чтобы хоть как-то отвлечь от жуткой депрессии. Это помогло. В конечном итоге парень действительно вернулся к жизни. Но, как известно, беда не приходит одна. Никита и заметить не успел, что мать пристрастилась к тяжелым антидепрессантам. Пришлось на этот раз подставлять свое плечо уже сыну. Однако проблема не решилась. Иногда самый дорогой человек на свете для Никиты все же срывался, снова приняв очередную дозу легальных наркотиков. Такие выходки матери всегда порождали скандалы в семье. Нередко, кстати говоря, со вспышками гнева. Парень сильно злился, но это была мама. Человек, который всегда любил его, всегда поддерживал и помогал в трудную минуту. И теперь он действительно старался отплатить тем же. Правда, как мог. Вообще Никита стал таким, какой есть, благодаря своим родителям. Они еще с раннего детства привили ему любовь к природе и пешим туристическим походам. Настоящим, после которых хочется навсегда завязать с туризмом, а спустя несколько дней появляется непреодолимое желание снова идти куда-то с тяжелым рюкзаком за спиной. Один из таких походов стал для Никиты, можно сказать, судьбоносным. Будучи еще студентом, вместе с друзьями он как-то путешествовал по Уральским горам и во время одной из ночевок стал свидетелем весьма жутких событий. Неподалеку от лагеря, во время ночевки, ребята услышали какие-то страшные крики. Они умолкали только лишь тогда, когда один из друзей путешественника стрелял из своего травматического пистолета в темноту. Вся группа студентов перепугалась чуть ли не до смерти и в лучших традициях разных фильмов ужасов отстреливалась от невидимой угрозы практически до рассвета. Однако утром Никита нашел неподалеку от лагеря музыкальную беспроводную колонку, из которой и доносились эти самые жуткие звуки. Как выяснилось позже, хозяином устройства оказался сам в пистолета. Происходящее Никита снимал на камеру, а после смеха ради загрузил все материалы в интернет. Видео стало настолько популярным, что даже центральное телевидение сделало про ту дурацкую шутку очень даже немаленький сюжет. Так и началась карьера тревел-блогера Никитоса, а идею, о чем снимать, подбросила ему сама жизнь. Но в данный момент все достижения парня были под большим вопросом. Нет, его интернет-канал все же продолжал свое существование и даже шли какие-то просмотры. Однако его популярность уверенно снижалась. Нужно было срочно исправлять ситуацию. И блогер знал как. В этом ему тоже помогла сама жизнь. Однажды, когда еще Никита только начинал ходить в походы с родителями, отец рассказал ему про свою первую экспедицию в составе группы вулканологов. Целью похода являлся давно потухший вулкан. Но та экспедиция отцу запомнилась надолго. В первую ночь на вулкане он дежурил у костра и увидел странные огни, что спускались с неба аккуратно вершину горы. Возможно, данный инцидент напугал бы отца меньше, но перед сном старшие коллеги изрядно напрягли его своими, пусть и примитивными, но все-таки страшными байками. Это была такая традиция, чтобы первый поход своей жизни новенькие забывали не скоро. Но то, что увидел отец той ночью, байкой было назвать трудно. Разумеется, на следующий день он про огни никому не рассказал. Риск пополнить списков выдумщиков и фантазеров мог негативно сказаться на его участии в будущих экспедициях. Да и девушки тогда среди них тоже были. Стеснялся. Однако история отца была настолько увлекательная, загадочная и необычная, что Никита до сих пор помнил все до мельчайших подробностей. Даже название вулкана. Кумир. Блогер поправил рюкзак и задумался. Да, с одной стороны, данное путешествие для него являлось вопросом какой-то личной выгоды. Но с другой, он просто хотел попробовать снова найти себя. Вернуть прежнего Никитоса. Безумного исследователя, безжалостно ломающего всякие мифы и легенды. И знаете, парень нисколько не сомневался в своем успехе. Его внутренний голос так и кричал. «Эй, дружище, это будет самый лучший блок в твоей жизни». Никита поднял руки над головой и громко засмеялся. Эхо понесло его смех во все стороны горной долины. В этот момент он действительно был счастлив. По-настоящему. Возможно, именно сейчас, сам того не понимая, он уже нашел прежнего себя» предательски запиликал телефон. Парень сначала удивился, поскольку здесь не должно было быть сети, но потом обрадовался, узнав мелодию онлайн-звонка. «Мобильный интернет в этой глуши, значит, работает». Привычным движением руки блогер достал из нагрудной сумки крупный увесистый смартфон, посмотрел на экран, улыбнулся. «Говорите?» «Никитушка, ну что ты не звонишь?» – послышался взволнованный женский голос из телефона. «Я не знаю, что и думать уже». «Привет, мам. Все хорошо. Собирался набрать». «Ты где сейчас?» «Недалеко от кумира», Никита посмотрел на гору и добавил. «Чуть меньше семи километров осталось, если навигатор не трынзит». Мать тяжело вздохнула. «Да ладно тебе, мам, все норм. Не первый же год в теме». «Ну, не знаю. Может, не стоило, Никит?» «Еще как стоило. Ты бы видела, какая здесь красотища. Это же горы, мам». «Ну да», спустя короткую паузу протянула мать. «Лучше гор могут быть только горы». Никита усмехнулся и добавил. «На которых еще не бывал». Мать молчала, и в этой тишине прекрасно чувствовалась горькая бесконечная тоска. Догадаться было несложно, что в этот момент она определенно вспоминала отца. И Никита ее понимал, ведь самое счастливое мгновение своей жизни она прожила с отцом именно в горах, в настоящих походах, с рюкзаками на плечах, среди костров и простых брезентовых палаток. Осяц не раз говорил, что горы для него были самым лучшим местом единения человека с природой. Местом, где люди по-настоящему раскрываются со всех сторон. Но эти счастливые дни были потом, после первого знакомства отца и матери на Кумере, во время той самой экспедиции. «Мам», — Никита прервал тишину, — из телефона послышались стихи всхлипывания «Не плачь, мамуль». «Все в порядке, сынок, я не плачу». «Ну да, конечно», — пробубнил парень и тут же изменился в лице, будто вспомнил нечто важное. «Включи камеру, мам». Никита быстро что-то нажал на телефоне и с улыбкой поднял его перед собой. На экране появилась худощавая женщина с длинными седыми волосами. Она улыбалась и одновременно плакала. Нельзя сказать, что это были слезы горечи. Просто Никита в этот момент при помощи видеозвонка показывал ей горную долину во всей своей красе. Со всех сторон света. Солнечный летний день позволял рассмотреть все в мельчайших подробностях заливная луга в разноцветных полевых цветах, лесистые горы до самого горизонта и снежные шапки на вершинах хребта где-то вдали. Не было ни единого облака. Даже ветер едва клонил высокую траву к земле. Вся долина напоминала пейзаж словно из какой-то сказки, какого-то красивого рекламного ролика. Не хватало разве что фиолетовой коровы с колокольчиком на шее и какой-нибудь приятной музыки за кадром. Хорошо просматривался и сам кумир. Каждая верхушка дерева, каждый скалистый выступ и зеленеющая поляна на его склонах придавали могучей горе некую особенность, некую поэтическую индивидуальность. Создавалось такое впечатление, будто гора тянулась к небу. Хотя нет, небеса прижимались к ней. Подобные вещи могут разглядеть только искренне влюбленные в горы люди. Для них не бывает одинаковых вершин. Каждая неповторима, каждая жива. Хотел бы Никита, чтобы этот момент продлился как можно дольше, но ему нужно было продолжать свою экспедицию. Километры сами себя не пройдут. Да и пора уже приступать к самому главному – съемкам первого выпуска нового долгожданного сериала. «Ладно, мам, мне пора уже», – с улыбкой проговорил Никита, глядя в экран. «Не волнуйся, если не будет ловить интернет, я тебе вечером через спутник наберу». «Хорошо». Мать одобрительно кивнула головой. «Только это, мам, никаких таблеток, ладно?» Женщина улыбнулась. Никита улыбнулся в ответ, и экран смартфона погас. Все свои шедевры блогер раньше снимал на старенькую экшн-камеру. Это было надежно, но совсем неудобно, поскольку приходилось все материалы сначала сбрасывать на отдельный планшет, затем немного их редактировать, а только потом уже загружать готовый ролик в свой интернет-блог. На коленке такие манипуляции было провести непросто. К тому же все требовало ухода, аккуратного обращения и дополнительного оборудования. Элементы питания и зарядные устройства в том числе. В противном случае путешественник рисковал остаться как без видеоматериалов, так и без какого-либо гаджета. Но буквально перед этой экспедицией Никита решил данную проблему на все 100%. Он серьезно раскошелился на новую, долгожданную модель защищенного смартфона с множественными полезными функциями, мощным аккумулятором и запредельно качественной камерой. Теперь даже под водой блогер мог снимать красивые кадры, ронять телефон на камни, редактировать по ходу движения материалы и без проблем выкладывать видео на свой канал. Никита мог связаться с миром вообще из любой точки планеты. В случае, если возникали проблемы с интернетом или сотовой связью, то в смартфоне была функция спутникового вызова. С точки зрения помощника, данному гаджету вообще нет цены. В нем было встроено, если не все, то очень многое, начиная от высокоточного компаса, заканчивая универсальной радиостанцией, отличным сканером радиочастот и даже специальным дозиметром. Вдобавок ко всему, к телефону можно было подключать различные сторонние устройства типа эндоскопа, портативной метеостанции и миниатюрного тепловизора. Все шло в комплекте. Немаловажным было и то, что смартфон мог заряжаться от своей солнечной панели, а в случае пасмурной погоды его оживлял встроенный динамогенератор. Смартфон и остальное Никита носил на груди в специальной сумке через плечо с множественными карманами. Так было надежней, все под рукой, ничего не терялось, а в любой момент можно использовать какое угодно устройство из комплектации аппарата и не только. Для поиска гипотетических аномалий, да и просто походной жизни могло пригодиться что угодно. Например, сделать замер электромагнитного излучения, сделать анализ воздуха, воды, просчитать прогноз погоды на ближайшие дни, померять температуру, давление и даже скорость ветра. Все это и не только мог делать данный смартфон. Короче говоря, блогер приобрел высокотехнологичный карманный персональный компьютер. Он его так и называл – КПК. На самом деле, когда данная модель смартфона поступила в продажу, многие туристы и всякие любители активного отдыха с облегчением выдохнули. Наконец-то появилась возможность ходить в походы только с одним гаджетом. Действительно качественным и в котором есть все необходимое для туризма. Даже сверх меры. Однако не каждый мог позволить себе такую игрушку. Стоит она, можно сказать, как бюджет какой-нибудь маленькой африканской страны. Никита снова посмотрел на вершину, ракурс был идеальный. Пора приступать к съемкам. Но парень почему-то не стал снимать на свой новый телефон, а достал ту самую старенькую экшн-камеру, с которой начинал свою карьеру. Блогер повернулся спиной к миру и направил эту камеру на себя. «Встречайте, я вернулся». «Привет, народ!» «Что, не ожидали, да?» «Блин, как же я скучал, ребят!» «Это просто какой-то пинцет!» «Да, согласен, исчез, пропал, все дела!» «Ну, ребят, серьезно, были обстоятельства!» «Однако, даю слово, больше стараться не пропадать!» «Буду снимать сейчас при любых раскладах!» «Это железобетонно, господа!» «Итак, дорогие мои подписчики, Никитос вернулся и снова в деле!» «Что мы видим?» Я в горах, за моей спиной рюкзак, а это значит, нас ждет новое приключение. Вы скорее всего спросите, «Никитос, куда же мы отправимся в этот раз? Кого будем искать? Чего исследовать?» А я вам незамедлительно отвечу. Данной экспедицией будет гора, которую вы можете сейчас наблюдать за моей спиной. «Что же в ней такого особенного?» Возможно, спросите вы и это. На данный вопрос у меня тоже найдется ответ». По моим разведданным, на этой лесистой сопке видели неопознанные летающие что? Правильно, объекты. Да-да-да, я знаю, мы уже пытались найти с вами НЛО. И не один раз. Но мне кажется, здесь другой случай, народ. И есть основания полагать, что эти огни не выдумка. Потом расскажу, почему я так думаю. Короче, снова ищем НЛО. Но, даже если мы не найдем никаких аномалий, что скорее всего и будет, ну, как обычно... Вы все равно без впечатлений не останетесь. Эта гора полна интересных мест, и все мы их с вами обязательно попробуем отыскать. Подробности, как обычно, в следующих роликах. Нарыл информации куча. Вся интересная. Теперь по сериям. Я планирую провести в походе примерно 10 дней, не больше. Ночевать буду как на склонах, так и на самой вершине, куда эти НЛО, собственно говоря, и парковались. Интересно, сколько всего получится роликов на этот раз? Как считаете? Самый длинный блок у нас пока остается с экспедицией на перевал Дятлова. 732 серии, если мне не изменяет память. Пока сей рекорд мы с вами не побили, но постараемся. Как всегда, серии будут выходить сразу по мере их съемок. И даже если всемирная паутина начнет тупить, я все равно буду их постить. Так что если подача серии затормозится, не паникуйте, все они появятся немного позже, когда позволит интернет. Хронология не нарушится. «По крайней мере, я на это надеюсь. Сейчас у меня есть отличное программное обеспечение для таких вещей. Прямо на телефоне». И тут пришло время хвастаться. Та-дам! Я купил КПК. Да-да, народ, тот самый, прикиньте Причем в полной комплектации. Полнее просто некуда. Красавец, да? Эх, долго я мечтал о таком. Теперь все исследования будут у нас по-взрослому, а качество съемки вырастет в миллион раз». Это просто мега круто, ребят. Теперь немного о грустном. Сейчас я снимаю на свою старенькую экшн-камеру. Ну, помните ее, да? И это ее последняя съемка. Последняя миссия. Следующий ролик я уже буду снимать на свой КПК. А эту старушку мы с вами торжественно отправим на покой. В одном из своих следующих видео пройдет обряд погребения. И похороним мы ее прямо у подножья той самой горы. Что за моей спиной? Устроим почетные похороны, так сказать. «Данная камера народ этого заслужила. Сколько она со мной? Лет пятнадцать?» «Ладно, ну что, ребят, пора. Запасайтесь попкорном, едой, может, чем-нибудь покрепче. Я начинаю. Никитос снова в деле. До связи». Парень выключил камеру и с облегчением выдохнул. Так сложно ему не было еще никогда. Даже в самом начале карьеры. Мысли путались, язык местами заплетался, не все слова были сказаны отчетливо. Даже мелькнула мысль все переписать заново, но пересмотрев черновой вариант, передумал. В принципе, было хорошо. Списал сомнения на временно притупившийся профессионализм. Сбросил видео на свой КПК, быстренько его обработал и загрузил в сеть. Поставил на обложку фото себя любимого на фоне кумира. Назвав ролик «Встречайте, я вернулся». Дальнейший путь продолжился с чувством выполненного долга. Настроение на высоте, погода радовала глаз, на плечах приятной тяжестью ощущался рюкзак. Это были простые мелочи счастливой жизни обычного туриста. Нет не того, что приезжает в отель или катается на автобусе по достопримечательностям, а туриста настоящего, пахнущего костром, потом, немного усталого и довольного. По мере возможности Никита по пути делал всякие фотографии, снимал разнообразные пейзажи, что-то комментировал, где-то молчаливо стоял, а иногда быстренько на видеоролики накладывал музыку, и зрители смотрели клип с видеорядом прекрасных горных пейзажей. Просмотры летели вверх, подписчики активно комментировали. Канал блогера закипал. Кто-то радовался, что Никитос наконец вернулся, а кто-то неустанно поливал его словесной грязью. В общем, было все как всегда интернет-общественность жила своей обычной диванной жизнью. Порой Никита не понимал, как можно целыми днями торчать в интернете и впустую просиживать жизнь. Нет, в принципе парень был не против цифровых технологий, просто ему казалось, что развитие современной цивилизации в этом плане сильно торопилось. Виртуальное общение, виртуальная работа, виртуальные деньги, виртуальная любовь, в конце концов. По его мнению, будущее наступало уж как-то слишком быстро. Создавалось такое впечатление, что через пару-тройку лет людей превратят в настоящих киборгов. И это было далеко не преувеличение. Уже сейчас появлялись новости об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны, например. Кто следующий? Человек? С одной стороны, технологический прогресс Никите получался как бы на руку. Ведь если бы не существовало того же интернета, не было бы возможности зарабатывать себе на жизнь своим любимым делом. Но с другой стороны, парень прекрасно мог бы существовать и без всего этого. Да, не стал бы популярным тревел-блогером, пришлось бы заниматься чем-нибудь другим. Но походы от него все равно никуда не делись бы. Не так давно никакой электроникой туристы не пользовались совсем, и само движение отлично процветало. А вот если сейчас, например, какого-нибудь геймера или чего хуже весь мир лишить интернета, то это будет настоящей катастрофой. Мысли о зависимости общества от технологий порой блогеры заставляли делать жуткие выводы. Никита не любил размышлять на подобные темы. Слишком многое было за то, чтобы современная цивилизация прекратила свое существование. Начиная от экологии, заканчивая мировыми политическими процессами. Однако парень надеялся на лучшее и старался здраво смотреть на вещи. Во всяком случае, в различные мировые заговоры и концы света уж точно не верил. Да и существовании Бога в принципе тоже. Для него это была, можно сказать, вообще отдельная тема. Особенно если дело касалось так называемых «выживальщиков» и всяких религиозных фанатиков. По его мнению, и те, и другие – одного поля ягода. Разница была лишь в том, что первые закупались тушенкой с оружием, а вторые готовились к концу света, надеясь только на божественную помощь. В этом смысле выживальщики, разумеется, казались для Никиты немного адекватнее. Хотя бы потому, что они не планировали, в отличие от фанатиков, мириться с вызовами условно грядущего апокалипсиса. Но все равно, блогер в своих видео не упускал возможности при случае поиздеваться с одних и с других. Не сотвори себе кумира. Так, народ, судя по КПК и если его навигатор меня не обманывает, мне осталось топать до подножия километра 3 И пока идем, я расскажу о сопке. Пробежимся, так сказать, по общей инфе. Что мы знаем из открытых источников? Гора называется Кумир. Не путать с рекой в Алтайском крае. Это другое. Название горы произошло от каменного столба, который расположен где-то на северном склоне. По слухам, практически на самой вершине. Фоток в интернете столба я не нашел. Однако, насколько я понимаю, это природный столб и напоминает что-то вроде языческого истукана. Соответственно, отсюда и название. Как там в Библии? Не сотвори себе кумира, да? Я думаю, это может быть что-то типа знаменитых столбов Мань-Пупуньор. Помните, с нашего похода на перевал Дзятлова? Так вот, столбов там несколько штук. Возможно, на Кумире их тоже не одна единица. Посмотрим короче. Дальше. Кумир – это так называемый щитовой вулкан. То есть вулкан с достаточно пологими склонами, которые образовались благодаря жидкой магме во время многочисленных извержений в далеком прошлом. В очень далеком прошлом. Но северный склон вполне себе крутой, что не очень подходит под тип щитовых вулканов. Ну, это если интернеты не врут. За что купил, зато и продаю, ребят. Образовался этот вулкан примерно 30 миллионов лет назад. А вот когда произошло последнее извержение, неизвестно. Но кумир считается давно потухшим. Так, что у нас дальше? Ага, абсолютная высота кумира 1111 метров. Очень необычная цифра. Прям 4 единицы. Если кто не в курсе, абсолютная высота отсчитывается от среднего уровня моря, а вот относительная высота отсчитывается уже относительно какой-либо соседней вершины. Об этом значении кумира интернеты не говорят. Ну, мы серьезные ребята, по КПК все определим. Как мы видим, пологи склоны Кумира покрыты густыми лесами. Однако есть и достаточно открытые участки. Например, вон та, большая проплешина прямо по курсу. На северном склоне тоже есть леса, в основном, правда, ближе к вершине. Но зато там полно скалистых участков. Вон, сбоку немного выступают скалы. Видите? Согласно интернетам, на Кумире есть несколько пещер. Конечно же, попробуем их найти. Ну, вдруг там база инопланетян каких В большей степени кумир – непопулярная сопка среди туристов. Она слишком далеко от хребта, да и вообще до нее добраться реально непросто. Но здесь иногда бывает научные экспедиции. Возможно, кого-нибудь мы там и встретим. у Вулканологов каких или кого-то еще. А может вообще нарвемся на диких выживальщиков или каких-нибудь староверов? Хм, блин. Ладно, поживем-увидим, короче. До связи. Интернет работал стабильно. Последние километры Никита толком ничего не снимал. По большей части листал комментарий под уже опубликованными сериями и старался отвечать на вопросы зрителей. Особенно блогер радовался, когда прочитал электронную почту. Некоторые рекламодатели вышли на связь и в онлайн-режиме заключили с ним новые договоры на рекламу. Уже даже пришло несколько предварительных оплат. Но в этом плане Никитос был очень избирателен. Он рекламировал только то, что логически отражало его деятельность – Всякое туристическое снаряжение, полезные гаджеты, интернет-ресурсы с похожими направлениями. Почти все будущие заказы ему нужно будет сделать по приезду домой, поскольку посылки с товарами начнут оформляться только через несколько дней. Однако один заказ он мог выполнить уже во время данной экспедиции. На блогера вышли официальные представители швейцарской компании Clean Water. Они изготавливали для спасателей, туристов и военных качественные и надежные походные фильтры для очистки воды. Договор был заключен на обзор последней модели, и такая у Никитоса как раз была с собой в рюкзаке. Но больше всего блогер ждал заказа на рекламу своего КПК. Представители, к сожалению, пока молчали. Парень тоже не торопился. В этом деле спешка была ни к чему. Никитоса даже не смущал тот факт, что некоторые блогеры уже как месяц активно рекламируют данный гаджет. Причин для спокойствия было несколько, и одна из них – это полная комплектация аппарата. Далеко не каждый мог себе позволить такое удовольствие. Однако главная же причина заключалась в том, что совсем немногие владельцы этой игрушки смогут полноценно продемонстрировать максимальные возможности смартфона и всех его дополнительных устройств. Никита мог. Например, парень уже искал способ, как доставить телефон в саркофаг 4-го энергоблока ЧАЭС, чтобы проверить работу портативного датчика контроля радиации в самых суровых условиях. Суровей некуда и что-то ему подсказывало это вполне реально. Да, авантюра, но Никита не был бы собой, если бы не подписался на подобное. И таких идей у блогера в голове завалялось множество. Парень хотел протестировать все функции устройства аппарата на полную катушку. Только потом, не сейчас, когда создатели КПК пришлют свою модель в полной комплектации на абсолютное растерзание. Свою убивать он ради видео не хотел. Пусть сами выходят на связь и присылают опытный экземпляр. В том, что это произойдет, блогер нисколько не сомневался. Нужно было только подождать и где-то, как бы невзначай, озвучить свои планы для тестирования. Никита уже приближался к подножью. Решил немного отдохнуть. Снял флягу с пояса и уже было сделал несколько глотков, как вдруг обратил внимание на опушку леса. Там стояла лень, Совсем рядом. Всего в паре десятков шагов. Зверь не видел Никиту и со спокойным видом щипал траву. Сколько же благородства и великолепия было в этом прекрасном создании. Бурый окрас, стройное жилистое тело, красивые ветвистые рога. Судя по всему, это был благородный олень. Их отличительной чертой была длинная шея и слегка вытянутая голова. Разумеется, блогер не мог упустить возможность снять на камеру этого красавца. Парень медленно вытащил КПК из сумки и направил камеру на зверя. Сделал фотографию. Включил видеосъемку, но олень учуял непрошенного гостя, как только тот попытался за кадром прокомментировать происходящее. Блогер и пары слов не успел произнести, как зверь поднял голову и, едва бросив взгляд на чужака, тут же рванул глубь леса. Никитос перевел камеру на себя, демонстративно пожал плечами, давая понять будущим зрителям, что животное напугать он не хотел. Безусловно, ролик сразу же был загружен в интернет. Обложкой послужило фото зверя, а названием – его благородие олень. Парень за свою карьеру видел множество представителей флоры и фауны. Он мог определить тот или иной вид почти безошибочно. Но случалось всякое. И если блогер чего-то не знал, то в любой момент мог воспользоваться моей автономией. Специальным приложением на своем КПК, в котором хранилось великое множество полезной информации. Документальные книги, журналы, статьи, карты, энциклопедии и всякое разное. Коллекция затрагивала, если не все, то очень многие области науки. Причем как официальной, так и не очень. Нет, приложение не предоставляло такую библиотеку своим пользователям. Никита сформировал коллекцию знаний сам. Искал в интернете, изучал, и если информация находилась стоящая, загружал ее непосредственно уже в программу. «Моя автономия» являлась лишь площадкой для хранения, сортировки и удобного поиска таких данных. Это существенно, Никитя порой экономило время. Вдобавок ко всему, программа комплектовалась всякими полезными функциями, которыми блогер пользовался регулярно. Например, в одном разделе делал короткие заметки, в другом вел дневник, в третьем переписывался со своими друзьями, а в четвертом узнавал что-то новое из стройных справочников». Да, это было действительно удобное приложение, в этом блогер уже убедился полностью. Парень неоднократно благодарил его создателей своих видео, однако не без сарказма. Дело в том, что мою автономию разработали выживальщики, а как известно, Никита испытывал к ним особое чувства. Загадочные огни Итак, я у подножия кумира народ, со стороны южного склона. Еще немного и восхождение уже начнется. Как бы это пафосно не звучало. По факту же, мы просто очень медленно начнем идти вверх, по диагонали, чтобы постепенно выйти на северный склон. А как вы думали, это же не Эверес, где нужно альпинистское снаряжение и все такое? Кумир, обычная пологая сопка. Ну, почти. Кстати говоря, альпинистское снаряжение я тоже взял. Ну, веревки, там, обвязку, карабины и прочее. Может пригодиться на северном склоне. Короче, я от чего на связь-то вышел? В общем, хочу рассказать вам про загадочные огни. Мы же ведь ради них сюда приперлись, да? У меня есть два серьезных свидетеля, которые видели эти неопознанные летающие объекты. С обоими я разговаривал лично. Первый – это мой отец. Он видел огни, когда был здесь еще в молодости, в составе экспедиции вулканологов. Форма объекта, всего слов, шарообразная. Цвет ярко-белый с золотистым оттенком. Отец говорил, что заметил их в небе. Все девять шариков. Самое интересное, что сначала они минут 20 синхронно кружили в небе, прямо над горой, а потом спустились аккуратно на ее вершину. В принципе, думаю, что отец не врал. Эту историю он много раз мне пересказывал во время походов. Да и не тот он человек, чтобы врать. Второго свидетеля я нашел в ближайшем от кумира городке. Последние несколько дней я снимал там комнату в одной старушке. Так вот, эта бабуля вывела меня на охотника, который бывал в этих краях и тоже видел над кумиром огней. Многие описания его схожи с отцовскими. Но охотник видел не 9, а 4 шара, и что самое интересное, если отец видел их лет 30 назад, то охотник наблюдал объекты в прошлом году. То есть они все еще летают сюда, родимые. И это хорошо. Может мы наконец найдем хоть что-нибудь, блин. В рассказах отца и охотника есть еще одно различие. Отец видел их ночью, и погода была хорошая. Мужичок же этот наблюдал объекты в сумерках, во время грозы. Ну, как-то так. Думаю, что пора уже потихоньку настраиваться на подъем. Сейчас немного передохну, допью чай и начну восхождение. Но прежде мы должны похоронить мою старенькую экшн-камеру. Здесь отличное место для нее. Не знаю, печально как-то. Ладно, я этим сейчас и займусь. Видео церемонии скину позже. Ну, а с прямой речью встретимся уже на склоне, народ. До связи. Никита сидел у подножья и медленно подтягивал чай из крышки своего термоса. Он смотрел на небольшой бугорок свежей земли с торчащим в нем маленьким крестиком из веток. Здесь покоилась его старая камера, что с ним прошла все предыдущие экспедиции Было не то, чтобы грустно, просто накатили всякие тоскливые воспоминания. Сначала туманное детство, затем первый поход, день рождения, подарочной коробкой от родителей, в которой и лежала эта самая камера. А потом... Крест на могиле отца. Вот так и заканчивается путь. Свежим бугорком из земли. И торчащей в нем деревяшкой. Чтобы как-то отвлечься, Никита посмотрел на склон и оценил сложность начала маршрута. Опыт подсказывал, что будет нелегко. Густая растительность, бурелом, высокая трава. «Да уж», — подумал он, — «выбрал так выбрал место». Можно, конечно, попробовать поискать склон полегче, но блогер не хотел тратить свое драгоценное время. Он и так слишком долго ждал этого похода. Да и солнце уже было в зените. Нужно торопиться. Как и предполагалось, восхождение началось трудно. Никита сразу же стал обливаться потом. Всё время идти вверх с тяжелым рюкзаком и еще пытаясь что-то снимать на телефон, занятие было не из легких. Хотя, по большей части, в свои превозмогания блогер списывал на слишком большой перерыв между походами но и сам маршрут был непростой. Трудности возникали постоянно. Приходилось то пробираться сквозь заросли, то перелезать через поваленные деревья, то обходить завалы, делая крюк. Вдобавок еще осложняло все знойная жара. Постоянно хотелось пить и снять куртку. Немного исправлял ситуацию пологий склон кумера, но от этого все равно не становилось легче. Еще одной проблемой являлся гнус и клещи. Если с присутствием первых еще можно было как-то мириться, то наличие вторых вызывало у парня сильное раздражение. Нет, конечно же, Никитос перед началом подъема обработал себя специальным средством и даже надел ветровку с капюшоном, но приходилось осматриваться постоянно. Хотя бы с большего. И вечером будет осмотр полный. Проблема клещей для Никиты была особенно болезненной. Эти мелкие твари, от укуса которых можно запросто подхватить серьезную болезнь, заполонили собой планету. Их расплодилось настолько много, что люди нередко стали цеплять этих тварей даже на ухоженных газонах. И все это началось сравнительно недавно. Во всяком случае, парень не припоминал, чтобы в детстве его волновали эти мерзкие членистоногие. Никита даже не знал тогда о их существовании в принципе. Сейчас же это какая-то напасть. Достоверных причин нашествия этих паукообразных никто толком объяснить не мог. Кто-то говорил, будто их прекратили травить в глобальных масштабах, другие всю вину сваливали на изменение климата, а третьи скатывались в различные конспирологические версии. Одну из них блогер запомнил очень хорошо. Однажды, в комментариях под одним из своих видео, кто-то с пеной у рта доказывал, что клещей намеренно сбрасывают с вертолетов в специальных капсулах для того, чтобы в будущем, когда начнутся гонения на христиан, люди не прятались в лесах. Прочитав сей опус, парень смеялся долго но ну, а потом выдал очередную порцию своих шуток. Пока блогер продолжал восхождение, он снял с себя больше 30 клещей. Во всяком случае, тех, что обнаружил во время краткого осмотра, вечером наверняка найдутся еще. По традиции Никита складывал их в отдельную баночку и каждый раз снимал это на видео. Дело в том, что всех клещей парень называл диверсантами, по большей части благодаря теории про вертолеты, и собирал он их для традиционной публичной казни на камеру. Это было что-то вроде его постоянной рубрики смеха о разе» – настоящее шоу с рычами, барабанной дробью и специально оборудованной площадкой. Один раз блогер даже соорудил настоящую мини-плаху и всем диверсантам отрубил публично головы. Пришлось, правда, использовать для этого свои маленькие походные ножнички. Узнав, что Никито снова насобирал себя клещей, подписчики зашумели в комментариях. Опросом было принято решение провести массовую экзекуцию членистоногих сегодня вечером. Стало идти немного легче. Уже меньше встречалось кустарника и бурелома. Чаще попадались открытые участки. Одна из таких полян показалась блогеру привлекательной, и он решил немного передохнуть. Было жарко. Никита снял ветровку и сел на камень в тени под могучей ветвистой сосной. Между макушками деревьев, что располагались ниже по склону, просматривались виды на долину. Некоторые соседние вершины были уже внизу. Но основная часть горного кольца, что охватывала Кумир, все еще закрывала горизонт. Это было неудивительно. Никита еще и половины не преодолел, чтобы наслаждаться полноценной высотой. Но и без того пейзажи были действительно потрясающими. Блогер поднял глаза и увидел сокола. Он парил высоко в небе, прямо над кумером. При помощи увеличения изображения в своем КПК парень рассмотрел птицу в подробностях. Судя по размерам туловища и размаху крыльев, это летал сапсан. Никита как-то читал в моей автономии, что данный вид сокола чуть больше обычной вороны. Но это не отменяло того факта, что хищник может предоставить немало проблем многим своим собратьям. Дело в том, что сапсаны не уживаются на одной местности с себе подобными. Они занимают определенную территорию и ревностно ее защищают от чужаков. Могут даже выселить любую хищную птицу. Самое интересное, что сапсан не охотится возле своего гнезда. И нередко этим пользуются другие птицы, поскольку благодаря соколу хищников в окрестностях нет, а сам он рядом со своим гнездом нападает. Снимая птицу на камеру, блогер рассказал все, что о ней знал. Такие ролики отлично заходили подписчикам. Однако загрузить видео в сеть у парня не получилось. Мобильный интернет начал сбоить. И это было ожидаемо. Обычное дело для глухой местности. Честно говоря, Никита был уверен, что такие проблемы начнутся намного раньше. Пришлось ставить ролик на автоматическую загрузку через специальный дневник моей автономии. Это было такое приложение в приложении помощник блогеров. Помимо ведения личного дневника, как в текстовом, так и в аудио- или видеоформатах, оно само могло загружать файлы на ресурсы блогеров, как только появлялась хоть какая-то скорость интернета. Главное было заранее поставить обложку, написать название ролика и указать время размещения серии в сети, чтобы не терялась хронология. Пока Никита все это делал, успел отдохнуть и уже собирался в дорогу. Потихоньку пустела фляга с питьевой водой, но пока данная проблема не стояла остро. У парня в рюкзаке был еще запас воды, однако рассчитывать, что нескольких двухлитровых бутылок хватит на всю экспедицию, не приходилось. Путешественник надеялся найти воду на кумере, и такие надежды почти реализовались. Блогер уже несколько раз встречал горные ручьи, пересохшие, но влажная почва вселяла уверенности на будущее. Неподалеку от одного из таких ручьев Никита наткнулся на более-менее ровную поляну. Когда ее осмотрел, то ему в голову пришла идея провести здесь встречу со своими самыми верными подписчиками. Наподобие туристического слета. Эта мысль ему очень понравилась, и он решил ее как-нибудь обдумать. Парень уже собирался продолжить подъем, как вдруг его остановил КПК. Тот оповестил владельца, что видеоролик под названием «Сапсан Сапсаныч» загрузился на канал. Блогер тут же открыл мою автономию. Дневник приложения выдал статистику по загрузке ролика и предложил почитать новые комментарии. Это было еще одной особенностью встроенной программы в приложении. Помимо всего прочего, она показывала все новые комментарии с канала Никиты и, соблюдая хронологию их написаний, сортировала сообщения по названиям серий. Ответить на комментарии блогер тоже мог, даже без интернета. Дневник моей автономии сам добавлял потом их куда надо. Немного повозившись с сообщениями, Никитос продолжил свой путь. Как обычно, снимал ролики и загружал в сеть. Интернет стал заметно ловить хуже, но приложение потихоньку работало, пусть и очень медленно. В очереди на загрузке стояло уже 9 серий. Когда путешественник поднялся еще выше, то ему путь преградил скалистый выступ. Он торчал, словно стена посреди густого леса. Многие участки скалы покрывал густой мох. Он будто заползал на выступ снизу, пробивался сквозь тоненькие трещинки в камнях посередине и нависал, словно какой-то шубой вверху. Немного дальше Никита заметил растущее деревья прямо из скалы. Изогнутые тоненькие сосенки словно тянулись к небу, все равно что хотели немного глотнуть солнечного света. Вся эта картина напоминала, будто кадр из какого-то фильма. Нечто подобное Никита видел в Карелии. Деревья там действительно растут на скалах. Но здесь все было как-то иначе. Хоть и однообразно. Вообще, парень был абсолютно убежден, что только неравнодушный человек к природе увидит нечто подобное. Блогер снял на камеру общий план выступа, рассказал за кадром, что обожает такие красоты, и сделал селфи на фоне молодой сосенки в трещине. Видео отправилось в очередь на загрузку под именем «И на камнях растут деревья». Это было название одного из старых советских фильмов. Глядя на каменную стену, Никита почему-то сразу вспомнил именно его. Кино из далекого детства, про отважных скандинавских викингов и молодого славянского парня. Природная каменная стена была невысокой. При желании можно было взобраться даже без снаряжения. Однако блогер не стал рисковать и пошел в обход. Солнце уже немолимо клонилось к вершинам дальнего хребта. Обратив на это внимание, парень понял, что нужно еще прибавить ход. Благо идти было всего несколько сотен метров, преодолевая небольшие завалы деревьев. Дальше склон оказался достаточно крутым. Можно пройти еще вперед, в надежде найти более пологое место для подъема. Но время не ждало. Блогер поправил рюкзак, собрался с силами и пошел вверх. С каждым шагом ему становилось все тяжелее. Рюкзак неумолимо тянул вниз. Гнус непрерывно звенел над головой и норовил попасть то в рот, то в глаза. Никита хватался за ветки, за стволы деревьев и продолжал карабкаться вверх. Край каменной стены с изогнутыми деревьями проплывал где-то сбоку. Ни о каких съемках не могло идти и речи. Сейчас главное было не скатиться вниз. Через множество передышек, превозмоганий и опасных скольжений ног по мху, Никитос наконец увидел край подъема. Это была открытая поляна прямо наверху той самой стены. Еще несколько десятков метров вверх, снова передышка и опять подъем. Оставалось совсем немного. Он сделал рывок, ловко перебирая ногами по сколькой земле и схватившись за ветку ближайшего дерева, поднялся на уступ. «Все, блин!» Никита тяжело выдохнул и сразу же свалился на землю. Ноги гудели не переставая, легкие пытались хватать как можно больше воздуха, в голове стучал молотом пульс. Так путешественник себя не загонял давно. Одышавшись, парень осмотрелся. Он оказался на небольшой, почти идеально ровной скалистой площадке. Будто каким-то ковром она покрывалась толстым слоем зеленого мха с редкими проплешинами серого камня. Эта поляна упиралась в еще одну гладкую стену, край которого терялся где-то за кустами далеко вверху. Никита словил себя на мысли, что это единственный маршрут подняться выше, поскольку площадка имела обрывы с трех сторон и почти такие же гладкие стены по краям. В случае чего, отсюда лететь придется невысоко, прямо на эту поляну. Без травм, конечно, не обойдется, однако если срыв произойдет на боковых стенах, то там вообще без вариантов. Высота получалась приличная. Никита посмотрел вниз и, оценив ситуацию, заиграл скулами на лице. Однако и такую стену махом было не преодолеть. Но даже если, гипотетически, это было бы возможно, Никитос не стал бы рисковать. Парень решил воспользоваться своим снаряжением для подъема. Только не сегодня. Перед подобными нагрузками организм просто обязан отдохнуть. Выбора не было. Солнце уже пряталось за дальней вершины, а вечер медленно вступал в свои права. И Никита решил заночевать здесь. Осматривая площадку в поисках места для лагеря, парень нашел пещеру. Она пряталась за непроходимым кустарником почти по центру скалистой стены. Это была, пожалуй, самая интересная находка за весь день. Блогер, не раздумывая, принялся ее исследовать, в надежде увидеть хоть что-нибудь необъяснимое, волнующее нервы и воображение. Но все изучения закончились через минуту. Глубина пещеры измерялась всего несколькими десятками метров. Да, это было оно самое. Очередное разочарование искателя паранормальных явлений. И да, это была неимоверная радость туриста. Место для ночлега лучше не найти. До самого вечера Никитос обустраивал лагерь внутри пещеры. Поставил палатку, разложил спальный мешок, организовал импровизированное место для приготовления пищи. Распределил снаряжение на ночь, плотно покушал и только потом сделал небольшой отчет для своих подписчиков. Видео под названием «Пещера горного тролля без тролля» отправилось в сеть. Ещё немного повозившись с моей автономией, Никита вышел на улицу и сел на край уступа. В руках он держал свой металлический термос с новой порцией свежего чая, ровно для одной чашки, чтобы долго не засиживаться. Это была самая приятная часть первого дня любого похода. Усталость в ногах, сытость в желудке, улыбка на лице». Почти все дела уже были переделаны, осталось только насладиться горячим напитком, немного помечтать, глядя на прекрасные виды горной долины, а потом, сняв последний видеоролик на сегодня, отправиться в мир сновидений. Разумеется, перед всем этим еще нужно было позвонить маме. Но сначала чай. Природа медленно засыпала, на небе стали появляться первые звезды, луна выглядывала из-за далекого хребта, а с другой стороны медленно угасал закат. Ветер постепенно становился холоднее. Наверное, сказывалась высота, хотя Никита прекрасно понимал, что преодолел лишь чуть больше половины пути. Не вышел даже, как планировал, на северный склон, а застрял на восточном. Так бывает, и завтра парень хотел все наверстать. Где-то далеко на севере скапливались дождевые тучи. Парень словил себя на мысли, что нужно перед сном обязательно посмотреть прогноз погоды. Но даже если собирается дождь, путешественник нисколько не волновался. В пещере он мог пересидеть хоть настоящий ураган. Металлический термос опустел. Еще немного посидев, Никита решил позвонить матери. Он включил на своем КПК функцию спутникового вызова и стал ждать ответа. Трубку никто не снимал. Пришлось набирать номер еще несколько раз. Пока возился, стал нервничать. В голове появлялись нехорошие мысли. Подозрения его не обманули, как только на том конце ответили. Тихий голос, медленная речь, невнятные слова. Никита догадался сразу. Мать снова приняла таблетки. О злости парень заскрепил зубами. Мама что-то говорила, но тот продолжал молчать. Лишь только через минуту непонятного бормотания в трубке он отключился, едва не выронив КПК от гнева. Руки тряслись, голова гудела, ярость разрывала парня изнутри. Если бы сейчас он находился рядом с матерью, тот точно ударил бы. И может быть даже сдал бы в лечебницу. Другого способа Никита уже не видел. Загудел телефон. Парень посмотрел на экран и, ругнувшись, отключился. За Затем еще несколько звонков с последующими принудительными отключениями. Никита не желал разговаривать с матерью. Он считал, что она снова его предала. Нарушила обещание. Опять взялась за старое. А потом, спустя еще несколько звонков, вовсе, бросил КПК, свой термос и закрутил крышку. Блогер так делал всегда, когда хотел побыть в одиночестве. Наедине с самим собой когда уход от проблем хотя бы на какое-то время являлся единственным правильным решением, чтобы не наделать глупостей. Обыкновенный герметичный термос из нержавеющей стали отлично служил для этого. Он полностью изолировал телефон от всевозможных сигналов, словно отрезая аппарат от внешнего мира, будто и нет его вовсе. Другими словами, абонент вне зоны действия сети. Никаких звонков, никаких новостей, ничего. Внутри пылал огонь злобы. Все, что сейчас Никите хотелось, это выругаться в голос трехэтажным матом, а потом что-нибудь разнести на маленькие кусочки. Парень смотрел вниз. Его ноги свисали с обрыва, что уже казался бездонным. Низина пряталась где-то в глубине темноты, неизбежно наступающей ночи. Казалось, будто никакой пустоты там нет. И если сделать шаг, то почувствуешь под ногами твердую землю. Никита ухмыльнулся и выгнал эти дурные мысли из своей головы. Нужно было как-то отвлечься, немного отстраниться от этой тяжелой реальности. И лучшим способом были съемки очередной серии. Последней на сегодня. А потом – сон. «Так, что там у нас по плану?» – тяжело вздохнул он. «Казнь клещей?» Никита поднял голову к небу и замер, будто его окатили ледяной водой. Небеса переливались разными цветами. В это мгновение забылось все, словно испарилось, стерлось, все равно, что и не было никаких внутренних переживаний. Насколько хватало взгляда, по всей ширине горизонта играли разноцветные сверкающие волны. Они были повсюду, будто покрывалом окутывали собой абсолютно весь небосвод, множественные оттенки, бесконечное количество отблесков, миллионы теней и миллиарды красок. Свечение было настолько ярким и густым, что далекие звезды едва просматривались сквозь его разноцветную пелену. «Нет, это не было похоже на северное сияние. Это что-то другое, ужасающее, вселяющее страх своей невиданной красотой. Вся долина освещалась будто днем. А потом загудели небеса. Оглушающим воем будто запело тысячи громадных горнов. Словно миллионы труп заиграла гигантским оркестром. Все равно, что пробудилось некое титаническое животное из глубин Вселенной – и зарычала. Создавалось такое ощущение, что этот страшный гул шел прямо из самых далеких уголков холодного космоса. Звук не прекращался. Он только нарастал и уже сильно бил по ушам. Закружилась голова. В глазах потемнело. Тело стало пронизывать невыносимой болью. Никита схватился за голову, повалился на спину, пытался отползти от обрыва, чтобы не свалиться, как вдруг, словно резким ударом по лицу, его сознание провалилось во мрак. Парень приходил в себя несколько раз. Пытался вернуться в реальность, но потом снова отключался. Даже в таком полудреме он слышал, что стоны небес не прекращались. В душном бреду открывал глаза и, кажется, видел, будто свечение стало еще ярче за его пеленой, словно быстро мелькало солнце, проскакивая по всему небосводу, от одного горизонта до другого. Затем опять отключка и очередные попытки вернуть свое сознание в этот мир. Кажется, страшный, невыносимый звук неба постепенно затихал. Никита пытался встать, но от бессилия снова рухнул на землю и опять увидел тьму. Когда снова вернулся в реальность, Никита с удивлением осознал, что уже долгое время лежит на спине и смотрит на небеса. Разноцветные волны продолжали там свою неугомонную игру. В ушах звенела тишина, но парень почему-то понимал, что звука из космоса уже нет. Путешественник попытался встать, но знакомая боль пробежала по всему телу, как если бы оно долго находилось в одном положении. Он сразу понял, что был в отключке не один час. Потряс головой, чтобы окончательно прийти в себя». Ощущение реальности вместе со звуками сразу же вернулись, и Никита понял, что вокруг стояла немая, будто мертвая тишина. Жуткие звуки неба и вправду растворились. Однако свечение никуда не делось, и, по всей видимости, не собиралось исчезать. «Что это было?» – проговорил он. Блогер поднялся на ноги, окинул ошеломленным взглядом горизонт. Вдруг парень словил себя на мысли, что нужно в срочном порядке снять «Небеса» на видео – Как доказательство, показать всем своим подписчикам, что наконец он увидел нечто необъяснимое, что искал много лет. Серия должна была получиться сногсшибательной. Никита вспомнил, что телефон бросил в термос, который валялся неподалеку. Парень мгновенно поднял его и уже начал откручивать крышку, как вдруг почувствовал толчок, будто вулкан под его ногами тихонько дернулся. Блогер замер на месте. Спустя секунду опять толчок, но уже сильнее. Через мгновение еще, потом опять. Послышался какой-то гул вдали. Парень поднял глаза и увидел, как на севере горизонта, прямо за хребтом, там, где еще недавно собирались дождевые тучи, что-то происходило. Беспрерывно сверкали молнии. Слышался неимоверный грохот, будто какие-то исполинские взрывы, словно там шли боевые действия огромных масштабов. Никита немного пробежал вперед, чтобы деревья на площадке не мешали его взгляду, и от увиденного опешил. С севера двигались огромные массы воды. Они с легкостью преодолевали вершины небольших гор, будто и нет никакого препятствия. Когда вода сталкивалась с высотами, брызги словно касались неба, а водяные массы тут же находили себе дорогу между ними, продолжая сметать все на своем пути. Она разливалась по долинам, перевалам. Под ее натиском любые деревья перемалывались в мелкие щепки. Запросто смывались многометровые слои грунта. Без какого-либо труда откалывались громадные куски скал. Никита стоял на месте, как вкопанный, и от страха не мог пошевелиться. Он видел, как все эти массы не имели края. Вдоль всего горизонта, насколько хватало взгляда, происходило то же самое. Это был какой-то кошмар. Вода стремительно приближалась, наступала. Грохот остановился уже невыносимым. Кумир стала трясти еще сильнее. По его склонам посыпались камни, деревья, какие-то коряги вперемешку с землей. Никита увидел, как неподалеку от него вниз сползла огромная площадь грунта. Что-то эхом треснуло прямо над стеной, где стоял парень. И тот, прижав термос к груди, долго не раздумывая, изо всех сил рванул к пещере. Это было единственное укрытие на данный момент. Продолев несколько метров всего за считанные секунды, Никита поднял голову и увидел, как прямо на него летит громадная коряга. оскочив в сторону, он тут же продолжил бежать, пытаясь уворачиваться от падающих камней с деревьями. Оставалось всего ничего. Еще несколько шагов, и путешественник вот-вот окажется в пещере. Внезапно большая вода ударила в кумир, и парня отбросила назад к обрыву. Буквально за минуты огромные водяные массы промчались по долине Кумира и, заполнив ее, устремились вдаль, сметая все на своем пути. Глава вторая. «Покойся с миром. Мир». Никита уже долгое время смотрел во мрак. Густая, непроглядная чернота была со всех сторон, а неистовый, обжигающий холодом страх, будто поедал его изнутри. Парень боялся даже сделать вдох – Что-то подсказывало ему ни в коем случае не дышать, иначе эта ледяная темнота завладеет им целиком. Даже пошевелиться не было никакого желания. Но парень все же переборол внутренний страх и, вытянув руку, пошарил перед собой. Получилось будто лениво, все равно что в замедленной съемке, а густое пространство словно просочилось сквозь пальцы, растворяясь едва заметными вихрями во тьме. Только сейчас Никита понял, что ничего не чувствует под ногами. Он посмотрел вниз и увидел точно такую же бездонную черноту. Путешественник словно висел в воздухе посреди бесконечного мрака. Спустя мгновение парень попытался сделать шаг, но получилось продвинуться вперед лишь немного. Слишком медленно помогая руками отталкиваться от густой пустоты точно в какой-то невесомости» снова замер на месте. Не было ни единого звука, только противный, еле слышный гул тишины будто давил сразу со всех сторон. Вдруг прямо над Никитой появился яркий, ослепляющий свет. Темнота немного отступила во все стороны. Блогер поднял глаза и сразу догадался, что находится под водой, на огромной глубине, посреди холодной бездны медленно утопая в её мраке, без единой возможности сделать хотя бы один глоток воздуха. А там, где-то высоко, в теплых лучах, сразу нескольких, словно хороводом танцующих солнц, игриво плескалась спасительная поверхность. Кристально чистые прозрачные волны будто манили парня к себе – Но холодная темнота продолжала его поглощать. С каждой секундой Никита утопал во мраке, все больше и больше отдаляясь от света. Страх сменился ледяным ужасом. Казалось, еще немного, и парень уже останется здесь навсегда. Что есть силы, он оттолкнулся от прозрачной темноты и медленно устремился вверх. Внезапно противный гул стал громче, словно бездна наконец пробудилась. Разозлилась, отказываясь отпускать свою жертву, но Никита продолжал плыть к свету. Поверхность была еще далеко. Что-то мелькнуло во мраке. Никита присмотрелся и увидел безжизненное тело. Оно медленно выплывало на свет, будто по течению, а где-то в глубине темноты просматривались еще несколько мертвых силуэтов. Вскоре они тоже показались. Блогер ускорился. Со всех сторон начали появляться трупы. Десятки, сотни, тысячи утопленников вода продолжала выталкивать на свет. Прямо на путешественника все равно, что стараясь перегородить ему единственный путь к спасению. Вот уже первые тела коснулись его. Парень сразу оттолкнул их. Дотронули следующее. Никита растолкал и этих, продолжая плыть к танцующим лучам изо всех сил. Еще несколько десятков тел преградили путь. Блогер проскользнул между ними и снова устремился наверх. Все больше появлялась преград на пути. Со всех сторон прямо на парня двигалось бесчисленное количество трупов. Они касались его, мешали двигаться, задерживали, но путешественник упорно пробирался к свету, расталкивая тела. Силы были на исходе. Легкий обжигал огнем без глотка свежего воздуха, а ледяной холод будто пронизывал все тело насквозь. Оставалось совсем немного. Уже отчетливо слышались звуки игревых волн. Никита вытянул руку, и она уже выглядывала из воды, ощущая тепло яркого света. Как вдруг что-то крепко схватило парня за ногу, а потом резко потянуло вниз. Обратно в темноту. Хоровод нескольких солнц тут же остановился. Лучи света один за другим исчезали. Безжизненные тела уже полностью закрывали собой путь к спасению. Выбора не оставалось. Парень выдохнул остатки воздуха, и глядя на отдаляющуюся поверхность, где все так же продолжали танцевать кристально чистые волны, он сделал последний вдох. Как вдруг судорожно вынырнул из кошмарного сна. Первое, что он увидел, это густую бурлящую воду в нескольких метрах от себя. Мутная жижа с плавающими в ней разнообразными ветками деревьев непрерывно шумела внизу. Сильные порывы ветра разгоняли грязные волны по сторонам. Шел мелкий холодный дождь. Никита попробовал пошевелиться, но безрезультатно. Только спустя несколько секунд понял, что лежит у самого обрыва наполовину погруженный в тягучее месиво из песка и глины. Свободной была лишь часть головы. Грязь мешала дышать, давила со всех боков, сжимала шею. С криком получилось достать руку и немного повернуть голову. По телу пробежала невыносимая слабость. Пришлось собраться с силами. Очередная попытка освободиться не заставила себе долго ждать. На этот раз парень с трудом вытащил вторую руку. Немного пошевелил ногами, но тело опять обмякло от бессилия. Понял, что левая нога где-то застряла. Отдышавшись, Никита стал сгибать ее в колени и, упираясь обеими руками в грязь перед собой, медленно пополз назад. Снова короткая передышка. Ещё раз титанические усилия, и парень потихоньку выскользнул из месива. На этот раз пришлось отдыхать долго. Когда решил посмотреть, в чём застряла левая нога, повернуть голову не получилось. С правой стороны шеи отозвалась резкая, будто кипятком обжигающая боль. Пришлось сделать полуоборот всем телом. С удивлением обнаружил, что ступня намертво застряла в расщелине прямо под дошвой ботинка. Больно не было, однако выдернуть ногу все равно не получалось. Никита словил себе на мысли, что благодаря этой случайности не упал в пропасть. Парень посмотрел по сторонам. Обжигающая боль снова отозвалась, заставив его схватиться за шею. С трудом дотянувшись второй рукой до обуви, он развязал шнурки и с криком вытащил ногу из ботинка рухнул на землю без сил. Долгое время блогер лежал на спине прямо в грязи. Было светло. Парень не мог определить точное время суток, но казалось, будто в свои права уже вступил вечер. Или день, только в условиях поздней осени, поскольку небо над ним затягивали серые тяжелые тучи. Мелкий холодный дождь смывал грязь с лица. Никита продолжал лежать все это время, прижимая руку к шее. Он так и не смог понять, сколько был без сознания. Попытался вспомнить, что случилось, когда вода ударила в кумер. Ничего не вышло. Перед глазами проскочили только короткие обрывки, невыносимый грохот, сильный толчок в грудь, темнота. Еще промелькнули какие-то отголоски кошмарного сна, но блогер тут же их выбросил из головы. Решил попробовать встать. Холод пробирал до костей. Невыносимая слабость никуда не делась. Однако парень все же смог кое-как подняться и сесть рядом, застрявший в расщелине ботинком. Попытался его достать. Не получилось. Хотел дернуть башмак снова, но когда посмотрел в сторону долины, замер от ужаса на месте». А потом, не обращая внимания на усталость и невыносимую боль, поднялся на ноги. Теперь это было совсем другое место. Совершенно не похоже на то, что он видел, когда впервые забрался на этот уступ. Везде бурлила вода. Мутная, грязная, тягучая жижа с плавающими в ней бесчисленным количеством деревьев. Одни вырванные с корнями, другие разломанные на куски. Такая картина простиралась до горизонта, во все стороны, насколько хватало глаз. Низкие горы теперь прятались под водой, а те, что высились над ними, уже лишь отдаленно напоминали о том самом горном полукольце, что некогда окружал вулкан с трех сторон. Кумир тоже изменился. С той стороны, где волна проскользнула по склонам, внизу торчали из воды верхушки сосен. Одни клонились по течению сами, другие погружались в месиво каждый раз от проплывающих рядом сломанных деревьев. Там, где массы воды прошли в полную силу, было еще хуже. Приличный слой грунта вместе с любой растительностью отсутствовал полностью. Всё изменилось до неузнаваемости. По небу тянулись сплошным ковром серые тучи. Противный мелкий холодный дождь не прекращался, а резкие порывы ветра продолжали разгонять волны во все стороны, усиливая порой и без того невыносимый шум воды». Она продолжала двигаться куда-то вдаль, словно быстрым течением горной реки. Никита стоял у обрыва, весь в грязи, мокрый, до нитки с одним ботинком на ноге, все так же держась рукой за правую сторону шеи. Она все еще болела, однако парень настолько отвлекся от реальности, что совсем не обращал ни на что внимания. Перед его глазами была совершенно новая долина». С той очень большой разницей, что парень теперь стоял уже не на обрывистом склоне горы, а на крутом берегу небольшого острова, посреди бесконечного архипелага. Что-то рухнуло позади. Никита резко обернулся и от боли застонал. Это упал очередной камень прямо на площадку, которая тоже изменилась полностью. Но блогера это уже не волновало. Парень с ужасом обратил внимание на руку, что прижимал к шее. Она была вся в крови. Только сейчас путешественник обнаружил ее на себе. Вся правая сторона покрывалась темными пятнами. Прямо поверх грязной одежды. Никита тут же прижал рукой предполагаемое место повреждения. Боль резко усилилась. Мысли о том, что он не видит рану и никак не может определить ее характер, сводили с ума. Все они непрерывно бурлили в голове, мешая нормально соображать. Загудела голова. Парень вспомнил, в какой стороне находилась пещера и, шатаясь, побрел в ту сторону. Ноги вязли в грязи, приходилось с титаническим трудом пробираться через всякие препятствия. Некогда чистая скалистая площадка теперь была полностью усыпана камнями, корягами, деревьями. Несколько раз наступал босой ногой на острые ветки, кривился от боли, но упорно шел дальше. Затем падал, спотыкался, подскальзывался, но сразу поднимался, продолжая путь. Мелкий, противный дождь все так же заливал глаза, а холод пробирал до костей. Всё это время парень старался не отнимать руку от шеи, боясь усугубить ситуацию. Перевалил через несколько валунов, добрался до стены. Вход в пещеру Никита обнаружил не сразу. Он был наполовину завален острыми камнями, а единственный узкий проход перекрывали ветки здоровенной сосны. Хоть и с большим трудом, но протиснуться внутрь у парня получилось. Там тоже была вода. Хлюпая по лужам, блогер в темноте шел вглубь, пока не поднялся на сухую скалистую возвышенность. Там стояла его палатка. Никита сразу же вытащил из нее рюкзак, мигом расстегнул верхний карман и достал свою нагрудную сумку. Пришлось немного покопаться в ней, чтобы найти небольшой фонарик. Не работает. Достал второй, попытался его включить. Тоже безрезультатно. Выругавшись, парень бросил сумку в палатку, схватил рюкзак и потащил его по воде к выходу прямо на свет. Там блогер из него стал выбрасывать всякие вещи прямо в луже, в поисках своей аптечки. Матерился, кричал, скрипел зубами. Никак не мог ее найти. Всегда ведь старался хранить медикаменты сверху рюкзака для быстрого доступа. Но словно по какому-то закону подлости, небольшая красная сумка оказалась почти в самом низу, под всяким снаряжением, запасным бельем, едой. Одной рукой было неудобно открывать аптечку но парень справился. Достав из нее перевязочный материал, он сразу же приложил одну из моралевых салфеток к кране. Сильно прижал. Нужно было остановить кровь. Продолжил копаться в сумке. Спустя мгновение среди всякого медицинского хлама нашел небольшое зеркальце, при помощи которого кое-как осмотрел повреждения. Кривой линией рваная глубокая рана тянулась от уха, спускалась вниз по шее и поднималась снова, заканчивая светивато у подбородка. Однако кровотечения сильным не было. Никита немного успокоился и снова прижал салфетку, сжимая зубы от боли. Путешественник словил себя на мысли, что скорее всего придется зашивать. Снова покопался в аптечке. На этот раз блогер достал из сумки маленькую прозрачную коробку, где в специальных отсеках размещались изогнутые иглы разных размеров, сведенными в них нитями. Пока готовил иглу, осыпал себя всяческими комплиментами, что купил сразу готовый комплект для применения. Времени возиться с нитками не было. Первым делом Никита решил выпить несколько таблеток обезболивающего средства. Ничего другого в наличии не оказалось. Он понимал, что это вряд ли поможет, а если и снимет боль, то уж точно не мгновенно. Да и сильный эффект маловероятен, но это было в данный момент лучше, чем ничего. Никита надел резиновые перчатки, хорошенько промыл рану чистой водой из запасной бутылки, обработал ее антисептиком, вытер иглу с нитью спиртовой салфеткой. Дальше все происходило с частыми стонами от боли, постоянной руганью, из-за того, что в маленькое зеркальце ничего не было видно. Делать прокол одной рукой оказалось неудобно, а потом и вовсе закончилось все с криками от бессилия. «Ничего не получилось» только напрасно несколько раз сильно надорвал кожу, протаскивая иглу слишком близко к краям раны. От злости швырнул зеркальце в темноту и снова прижал салфетку к шее. Пока сидел во мраке, Никита неожиданно вспомнил про старый туристический способ зашить рану при помощи обычного лейкопластыря. И еще в детстве отец рассказывал ему, как один раз они в походе таким образом помогли своему товарищу прямо на маршруте. Убедившись, что кровотечения нет, парень начал действовать. Нашел в аптечке липкий до ужаса рулонный пластырь, с трудом нарезал маленькими ножничками несколько полосок, насухо протер шею и, постановая от невыносимой жгучей боли, надежно стянул края раны лентами. Дополнительно блогер разместил поверх нее новую марлевую салфетку и тоже закрепил пластырем. Получилось коряво. Полоски приклеились неровно, края марли торчали во все стороны, однако способ оказался рабочим. Следом Никита сразу сбросил с себя всю мокрую одежду и, потащив за собой рюкзак прямо по воде, побрел к палатке в темноту. Там он достал термобелье, что всегда служило для него запасной одеждой. Переоделся, набросил на себя теплый спальный мешок, уселся в углу пещеры». Боль никак не утихала. Везде. Гудела голова, рана продолжала жечь кипятком. Ныли ссадины и синяки на лице, а по всему телу отзывались мучительной ломкой всякого рода ушибы. Переломов, к счастью, не было. Все пальцы шевелились, конечности двигались. Дышалось относительно легко, но все равно это ничего не меняло. Болело всё блогеру думалось, если обезболивающее средство начало действовать, то что будет потом? Ведь сейчас уже невозможно было терпеть. Вдобавок ко всему парня трясло от холода. Дрожь волнами пробегала по телу, постоянно отзываясь быстрым постукиванием зубов, словно нарастающая, а потом затихающая барабанная дробь. Так Никита просидел несколько часов, уставившись на свет узкого проема выхода из пещеры. Туда, где, не переставая, завывал ветер. Шел дождь, громко шумела вода. За это время путешественника посещали разные мысли. Сначала он вспомнил, что случилось до потери сознания. Когда вода ударила в северный склон Кумира, ее потоки по касательной задели восточную сторону горы, смыв его к обрыву. В полете блогер ударился несколько раз о всякие коряги и камни. Видимо, тогда и случилась травма шеи. А потом будто что-то резко схватило его за ногу и сильно ударило головой о край пропасти. Дальше, судя по всему, пока он лежал без сознания застрявшим ботинком в расщелине, с горы стекала всякая грязь, которая постепенно наросла вокруг его тела. Думая об этом, Никита прекрасно понимал, что многие из подобных ужасных случайностей могли его запросто убить. Однако в конечном итоге спасли жизнь. Парня не завалило у входа в пещеру, поскольку отбросило назад. Его застрявшая нога не позволила свалиться с обрыва. А грязь, что сковала тело, не дала истечь кровью, закупорив собой рану на шее. Но была еще одна случайность. К большому счастью, Никита артерию точно не повредил. В противном случае, умер бы так и не придя в себя. Затем накатили мысли о случившемся. Парень даже в голос задался вопросом, что это, черт возьми, было. Мегацунами, какое-то супер наводнение, библейский потоп... Как такое вообще могло случиться здесь, в глухих местах, от которых до ближайшего побережья 1000 километров? Это просто не должно было произойти. Невозможно. Как такая огромная волна добралась сюда и прошла дальше, будто и нет никаких преград? Это же горная местность. Какая катастрофа случилась в мире, что стала причиной такого цунами? Почему она осталась незамеченной? Какой ее масштаб? Откуда пришла вода и где остановилась? Что за свечения со звуками были перед этим? Почему он во время их потерял сознание? Сплошные вопросы возникали в голове у парня, без малейшего намеков на хоть какие-то ответы. Тяжелым грузом они нарастали один за другим, пока внезапно не отошли на второй план. В голове появился самый главный из них. Что делать теперь? Ответ нашелся только один. Сомнительный, возможно, даже слишком глупый, но ничего лучше он не смог придумать, как позвать на помощь. Сообщить хоть кому-нибудь, что застрял на кумире. Один травмированный посреди затопленной горной долины. Никита не понимал, как подать сигнал о помощи, кому и каким образом, кто вообще в условиях такой масштабной катастрофы придет его спасать. Но блогер решил не отчаиваться, а ответ на этот вопрос нашел практически сразу. Он вспомнил про свой КПК в термосе. Последний раз парень держал его в руках, когда вода ударила в кумир. Скорее всего, его смыло водой, но путешественник все равно решил поискать термос на площадке. Вдруг еще одна случайность подарит ему надежду на спасение. Опять попытался включить фонари. Никаких признаков жизни. Это для путешественника тоже показалось очень странным, поскольку перед экспедицией он полностью их зарядил. Так и не разобравшись, что могло повредить влагозащитное и противоударное устройство, парень стал собираться на выход. Покопавшись в рюкзаке, он накинул на себя дождевик с капюшоном. Вышел из пещеры. Там ничего не поменялось. Все тот же сильный ветер, мелкий холодный дождь, много воды кругом. Ходить с одной босой ногой было больно. Первым делом решил вытащить ботинок из расщелины. Пусть с большим трудом, но тот поддался. И вылив из башмака воду, блогер сразу натянул его на ногу. Поиски термоса сошли долго. Путешественник бродил по скалистой площадке, заваленной валунами с деревьями, до последнего надеясь, что найдет его». Несколько раз падал в грязь, царапал лицо ветками, цеплялся за все подряд дождевиком. Потом, когда ничего отыскать так и не получилось, он сел на поваленную елку и, глядя на затопленную долину, заплакал. Все надежды в этот момент предательски исчезали. Рассыпались словно песочный замок на берегу моря во время волны. А старый мир все так же продолжал медленно умирать. Может быть, он перерождался в нечто новое, другое, совсем неизвестное, сидящему человеку у обрыва, возможно, даже последнему на этой земле. Когда замерз окончательно, побрел назад в пещеру. Слабость опять давала о себе знать. Укутался в теплый спальник, заполз в палатку. Боль немного утихла. В голове тяжелые мысли заполнялись бесконечной пустотой, а дрожь медленно отступала. И Никита уснул. Следующие несколько дней прошли для него в полном бреду. Озноб, жар, кошмарные сны. Иногда парень просыпался. Несколько раз даже удавалось ему встать, чтобы принять лекарство кое-как обработать рану на шее, попить воды и справить малую нужду. Прямо здесь, у палатки, стоя без сил на коленях. Потом снова отдых, холодный пот, бормотание и крики во сне. Открыв глаза в следующий раз, Никита сразу почувствовал улучшение. Голова не гудела, не было никакой ломки суставов, лишь слабая боль проскакивала волнами по телу. Шея тоже почти не беспокоила. Обнаружил, что полоски пластыря продолжали стягивать рано, но марлевой салфетки на ней больше не было. Нащупал ее в спальнике, отбросил куда-то в сторону. Вдруг с удивлением понял, что снаружи подозрительно тихо. А когда прислушался, то уловил до боли знакомые звуки. Только через несколько секунд Никита осознал, что это были «чайки» набросив спальник на плечи, побрел по воде к выходу. От увиденного он остановился у самого выхода, едва успев протиснуться наружу. Это было что-то невероятное. Солнечный теплый день, идеально чистая, без единого облачка, небо во все стороны горизонта. Едва слышный шум воды в долине. Быстрое течение прекратилось, а везде летало множество чаек, будто ничего не происходило, и здесь они обитали всегда. О катастрофе напоминали лишь по-прежнему плавающие по воде деревья, всякие горы, ставшие островами, низины, превратившиеся в полноценные морские заливы. Но, несмотря на это, на заспанном лице Никиты появилась ухмылка. Все равно, что и нет никаких проблем. Может быть, он еще не проснулся, сон не отпустил его до конца, а, возможно, просто смирился. Следующим доказательством, что блогер идет на поправку, это были громкие характерные звуки в животе. Он захотел есть. Парень уже собирался обратно в пещеру, чтобы перекусить, как вдруг что-то блестящее попало на его глаза. Недалеко от обрыва, там, где совсем недавно торчал ботинок. Сообразив, что это может быть, Никита торопливо побрел к расщелине, перемахивая всякие препятствия почти без проблем. Упал на колени, засмеялся в голос. Тут же разгрёб руками песок из трещины и достал оттуда свой металлический термос. Слегка потряс КПК внутри. Радости не было предела. Никита поднял термос над головой и громко закричал, будто наконец за ним явились спасатели. Сразу на нескольких вертолётах целые экспедиции. Блогер понимал, что это не так. Радость, возможна преждевременно, но сейчас все надежды к нему снова возвращались. Пусть призрачная, нереальная, однако не было таких сил и здравых смыслов в мире, что могли бы парня сейчас переубедить. Или все-таки были? Никита вспомнил, что по какой-то причине все его фонари отказывались работать. Индикатор портативного зарядного устройства тоже... Парень как-то пытался подсветить им во время одного из пробуждений в холодном поту. Даже на зажигалке миниатюрные светодиоды не подавали никаких признаков жизни. Появился серьезный повод для сомнений. Открутил крышку термоса, достал дрожащими руками телефон. Чуть не выронив его от волнения, нажал несколько раз на боковую кнопку, и экран спустя секунду сверкнул заставкой. Блогер с облегчением выдохнул. Однако радоваться было еще рано. Бросил взгляд на показатель сотовой связи. Отсутствует. Зашел в поисковик спутников. Ничего не находит. Попробовал запустить интернет. Не получилось. «Все, блин», – прошептал он. «Теперь точно хана». До самого вечера Никита из пещеры больше не выходил. Все это время копался в телефоне. Ничего не ел, не пил, не спал. Даже толком не собрал свое разбросанное снаряжение по пещере. Всего лишь перекинул некоторые вещи, что лежали в воде на сухую поверхность, поближе к палатке. В данный момент лагерь путешественника вообще выглядел, как какое-то вонючее логово бомжа. Впервые в своей жизни находясь в походных условиях, ему было плевать на всё на себя в большей степени. Блогера даже совсем не смущал дурной запах, что исходил от него, требующий в срочном порядке помыться. При других обстоятельствах он нашел бы способ привести себя в порядок, но уж точно не сейчас. Это равнодушие ко всему вокруг было особенным. Ничего не хотелось. Путешественник мог только сидеть в углу пещеры, укутавшись в свой теплый спальник и лениво перебирать всякие приложения в телефоне. Без различия в глазах, на душе тоска, в голове тяжелые мысли, знакомое состояние. С ним уже подобное случалось после смерти отца, с той лишь разницей, что тогда он ушел в долгосрочный запой. А сейчас спись было просто нечего. Возможно, это и к лучшему, поскольку алкоголь не всегда помогал забыть о своих проблемах. Даже наоборот, имел чаще всего обратный эффект и становилось только хуже. Однако сейчас парень хотел бы опрокинуть стаканчик другой чего-нибудь горячительного. Но увы, судьба не какого выбора больше не предоставила, чем просто пялиться на экран пк решил зайти в мою автономию пролистал свои видеоролики опубликованные еще до катастрофы Все до единого приложения загрузила в блог никите стало интересно успел ли кто-нибудь посмотреть он даже представил как некий подписчик смотрит его ролик а в это время огромная волна начинает смывать город к чертям собачьим В какой-то момент парень даже ухмыльнулся, что-то проговорив себе под нос. А потом, тяжело вздохнув, открыл папку с фотографиями. Пролистывая всякие кадры, сделанные с самого начала этой экспедиции, он добрался до конца списка и увеличил самое первое из них. На фото была мама. Никита улыбнулся, вспоминая те мгновения. Самый первый день похода. Мать провожала сына у двери из квартиры, а он уже собирался уходить. Тогда парень решил сделать неожиданное фото, направил камеру телефона на мать, а та полностью закрыла свое лицо руками, мол, не накрашенная. Затем еще несколько неудачных фотографий, потом уговорил ее сделать селфи, которое тоже получилось не очень. А дальше он отправился в путь, ни разу и не обернувшись, прекрасно зная, что мама провожала его, стоя у окна. В груди что-то защемило. Ком подступил к горлу, а в глазах появились слёзы. Парень ведь так и не ответил ей тогда, сидя на обрыве. Не снял трубку. Лицо Никиты освещалось в темноте яркой подсветкой экрана. Он продолжал листать неохотно всякие приложения, цвета которых отражались на скалистой стене пещеры. Когда появились желтые оттенки, это значило, что парень снова открыл мою автономию. И сам не зная почему, записал новый ролик для своего блога. Совсем ненужный, абсолютно нелепый, не несущий в себе никакие смыслы. Никита прекрасно понимал, что загрузить его в интернет никак не получится. Он просто хотел с кем-нибудь поделиться тем, что выжил. Когда включил камеру, еще больше убедился в бессмысленности записанного видео. Получился какой-то сумбур. Но несмотря на это, то ли по привычке или какой-то случайности, он все равно добавил ролик в мою автономию, назвав его «У меня для вас плохие новости». Сразу после этого ему пришла в голову еще одна идея. Пусть опять, конечно же, совсем ненадежная, но кто знает. На всех своих страницах социальных сетей блогер написал одинаковые текстовые сообщение с призывом о помощи. Только самая необходимая информация, масштаб катастрофы, состояние здоровья, ближайшие перспективы, точные координаты своего места расположения. Все было отправлено в сеть. Вдобавок парень решил все эти сведения рассказать еще и на камеру. Новое видео тут же отправилось в дневник моей автономии под простым, понятным, но все-таки кричащим названием «Помогите». Затем Никита включил в приложении радиостанции сканер радиочастот, и тот принялся искать хоть какой-то сигнал. Для лучшего поиска блогер подключил к телефону специальную антенну из комплекта. Он прекрасно понимал, что ее на дальней дистанции недостаточно, но это было хоть что-то. Потом парень долгое время лежал в палатке и смотрел на полоску загрузки видео в интернет. Все это время неизменно показывающую 0 процентов. Оповещений о рассылке текста в социальных сетях тоже не было. Аскандр все так же продолжал безуспешно перебирать радиочастоты на всех волнах. Так в ожидании Никита и узнал. Ночью он вскочил от какого-то грохота снаружи. Как только понял, что источник шума живой, сразу потушил экран телефона. По площадке кто-то ходил. Что-то крупное, точно не человек. По ту сторону входа слышались ленивые тяжелые шаги. Шумели камни, трещали ветки поваленных деревьев. Сначала далеко, потом совсем рядом с пещерой. Как только они остановились, парень отчетливо расслышал громкое размеренное дыхание. От страха он так сильно сжал телефон, что экран его то загорался, то снова потухал. Никита не знал, что делать. Если это существо проберется внутрь, то ему точно не поздоровится. Блогер нащупал свою нагрудную сумку и медленно, стараясь не создавать лишнего шума, достал из нее аэрозольный баллончик. Единственное средство самообороны, которое у него всегда было под рукой во время каждой экспедиции На защиту при помощи своего походного ножа парень никогда не рассчитывал по той простой причине, что реально смотрел на вещи Заточенная железка предназначалась для быта и являлась весьма сомнительным средством самообороны Внезапно послышались еще шаги, потом такие же снова Существо было явно не одно. Путешественника бросило в пот. Дрожь бегала по его телу, не переставая, а сердце колотилось такой силой, что казалось, сейчас она разорвется на куске. А вдруг телефон парня громко заиграл мелодией. Эхом она разнеслась по пещере, заставив его замереть в ужасе от неожиданности. Блогер посмотрел на экран и понял, что сжимая гаджет изо всех сил, случайно выключил его, удерживая долго боковую кнопку. Проглотив ком страха, он перевел взгляд на узкий выход из пещеры, где виднелось чистое звездное небо и уже был готов увидеть там нечто ужасное. Но вдруг услышал, что тяжелые шаги стали быстро отдаляться, а потом и вовсе пропали. Все оставшиеся ночью Никита просидел в темноте, бодурствуя, не включая телефон, не выпуская из рук газовый баллонщик, а под утро так и не заметил, что провалился в сон. Когда путешественник открыл глаза, то не сразу понял, что спал, а потом осознав реальность, тут же вскочил будто ошпаренный, прицеливаясь во все стороны в полной готовности выпустить из баллона струю перцового газа. Но никого в пещере не оказалось. Просто сильно перенервничал и напрасно из-за резких движений заставил рану на шее напомнить о себе. Немного посидев в ожидании, пока боль утихнет, парень осторожно выглянул из пещеры. Там все было спокойно. Снова дождливый день, прохладный ветер, шум волн на площадке, никого. Побродив по грязи в поисках следов, парень ничего не обнаружил. Дождь уже давно сделал свое дело. Теряясь в догадках, кто мог ходить ночью, блогер скрылся в своей норе. Больше на улицу почти не выходил. Решил разобраться с беспорядком внутри сложил разбросанные вещи в рюкзак, наконец постирал в лужах свою грязную одежду, обработал рану и приготовил полноценный завтрак. Компактный газовый баллон с горелкой всегда его выручали. Костры парень, разумеется, тоже любил. Он все-таки являлся настоящим туристом и считал, что запах дыма – это основа походов. Однако не брезгал в дождливые или, может быть, ленивые дни использовать современное снаряжение. Как и сейчас. Этот день по всем направлениям не подходил для костра. Да и негде его было разжигать. Пещера совсем не обдувалась ветрами. Чтобы приготовить сублимированную кашу с мясом, Никита использовал все остатки воды из запасных бутылок. Для питья и всего остального пришлось брать из нетронутых луж в пещере. Прокачал ее через фильтр для очистки, на всякий случай прокипятил, а когда остыло, заполнил чистой водой все емкости, что нашел. Даже котелки. А самое главное, наконец заварил целый термос ароматного чая. Свою бытовую жизнь в пещере Никита освещал только при помощи одного КПК. Встроенного фонаря для этого было достаточно. Но когда парень надел на гаджет специальную насадку-рассеиватель, что входило в комплект, то большая часть пещеры озарила ровным теплым светом. Стало еще удобнее и приятно глазу. Перед приемом пищи решил проверить процесс загрузки роликов в интернет. Особенно интересовало видео с названием «Помогите». Ничего не изменилось. Текстовые сообщения тоже висели в ожидании сети, да и сканер радиочастот ничего не находил. Никита решил записать еще один ролик. «Я все еще жду помощи. Привет, народ. Слушайте, я все еще на кумире и все еще в полной заднице. Если вы вдруг каким-то образом увидите данный ролик, да и вообще любой из них, ну, те, что записаны после всего этого, то знайте, что мне по-прежнему нужна помощь. Нет, серьезно, все как бы реально очень плохо». Вода уже закончилась. Но это ладно, есть фильтр. Справлюсь как-нибудь. А вот, блин, со зрачкой скоро начнутся проблемы. Запасы мои не бесконечны. Я аж на 10 дней рассчитывал. Окей, тут немного сэкономил, ужмусь еще, в общем, смогу протянуть пару недель. Плюс то время, когда совсем нечего будет есть. Сколько там человек живет без еды? Месяц? Мда... Чувство диеты намечается серьезное. прям такая, по-взрослому. Уже начинаю завидовать людям, которые зацент нервесом. Ладно, в общем, имейте в виду, что Никитоса надо спасать. Честно говоря, очень сомневаюсь, что кто-нибудь вообще увидит мои призывы о помощи. Но блин, мало ли, вдруг не все так плохо. Может, мир и не накрылся медным тазом вовсе. Возможно, всемирная паутина еще живет когда-нибудь, и народ узнает про меня. Эх, хотя куда там. Знаете, мне тут в голову пришла идея, как всегда ненормальная. Ну, как обычно. В общем, я решил снимать видео дальше. Хрен знает почему. Наверное, чтобы не сойти с ума. ну давайте совру и подсыплю немного пафоса. Я решил снимать свой блог, несмотря ни на что то что ты несешь?» «Ладно, народ. Если что, я все еще тут и, походу, никуда не денусь. на связи». После видео тяжесть опять поселилась в душе. Перехотелось есть, однако через силу парень все же опустошил тарелку. Следом налил чай и, уставившись на выход из пещеры, сидел с кружкой долгое время что уже прекратился. Тучи потихоньку открывали вечернее небо, а звуки волн медленно отдаляли его от реальности. Он думал о маме, друзьях, каких-то уже почти забытых знакомых и даже размышлял о чем-то высоком. Приходили разные мысли, но все до единого будто медленно вселяли бесконечный страх в самое сердце. От одной лишь мысли, что мир полностью мог погибнуть в катастрофе, а вместе с ним и все, что он любил и ненавидел, становилось до тошноты по себе. Никита продолжал смотреть перед собой прекрасно, осознавая, что долгое время видит самого себя, сидящего напротив. В такой же одежде, с одинаковыми синяками на лице и стянутой пластырем, раной Даже похожую крышку от термоса чаем он держал в руках. Полная копия, несуществующий близнец, рожденный по ту сторону действительности, чтобы явить себя, возможно, последнему человеку на земле. Он смотрел на Никиту молча и хидно ухмыляясь, прищурив глаза. От него веяло истинным ужасом, настоящим злом что таилось раньше где-то в глубине души, а сейчас наконец начало обретать тело. Никита точно знал, для чего оно здесь. Это было первое знакомство со своей темной стороной. Если раньше он мог усмирить ее так или иначе, то сейчас выпустил добровольно наружу. Дал свое согласие на ее появление, прекрасно осознавая, что оно может погубить его. «Сожрать без остатка последние лучи света, что еще плескались где-то внутри». «Чего тебе?» – спросил он себя самого. Тот молчал и продолжал ихмыляться. «Думаешь, я боюсь себя, Никита усмехнулся в ответ. «Хрен там, зря припёрся. Копия лишь наклонила в бок голову с интересом, наблюдая за парнем. Путешественник в голос рассмеялся. «Если бы кто-то видел Никиту в этот момент со стороны, то решил бы, что на этот раз он точно сошел с ума». Блогер разговаривал с пустотой. «Да пошел ты!» – проговорил он, не дождавшись никаких ответов от молчаливого собеседника. И сделал глоток чая. Когда посмотрел снова на то место, где сидела его копия, ухмыльнулся. Там уже никого не было. «Отлично!» Протянул Никита, улыбаясь. «Крыша едет не спеша». А вдруг наперекор его мыслям завибрировал телефон, отзываясь эхом во все стороны пещеры, а потом резко замолчал. Парень тут же схватил КПК и увидел на экране уведомление о новом комментарии под одним из своих роликов. Дрожащими руками Никита открыл приложение, начал листать нужные вкладки, а когда наткнулся на текст сообщения, сначала в недоумении нахмурил брови, а потом от злости заскрипел зубами. Это был старый комментарий под одним из последних роликов, опубликованных еще до катастрофы. Только сейчас приложение прислало уведомление, предательски разрушив мелькнувшую на секунду надежду. Но больше всего путешественника взбесило содержание текста. Какой-то незнакомец, очередной интернет-тролль, откровенно обвинял его в коммерческой деятельности, посылал куда подальше, обливал грязью. В ярости Никита метался по пещере, сжимал, что есть силы КПК, кричал во весь голос. А когда остановился, играя с кулами, нажал на запись видео. Долго стоял молча, глядя неотрывно в камеру, а потом сквозь зубы заговорил. Передаю привет и подписчикам. Я надеюсь, что вы все сдохли. Надеюсь, что эта катастрофа прошла по всему миру, выкосив всех ублюдков под корень. Как она вам, а? хе Ждали, что я буду опять себя сдерживать? Натягивать улыбку? Играть клоуна, чтобы развлекать вас? Чтобы не дай бог кого-то обидеть? Хирурга Дали, сейчас я все скажу, что думаю о вас. Вы привыкли, что вам все должны. Обязаны работать бесплатно, не покладая рук только, чтобы утешить ваше надуманное величество. Все время требовали от меня новых роликов. Да, именно требовали. Но при этом ничего не делали взамен. Вам плевать, что я тратил свое время. Отказывал себе в личной жизни. Долго жил впроголодь. Чтобы делать хоть что-то качественное. Интересное. Необычное. Только так я выдался благодаря своему труду. И вы здесь ни при чем. Большинство из вас смотрело меня бесплатно. Просто так. Вы не вправе меня обвинять. Лишь единицы понимали всю суть моей работы. Да-да, именно работы, за которую платят. Я зарабатывал своим любимым делом. Потому что только так можно было делать его хорошо. Это была единственная мотивация продолжать. Схрена ли я должен был работать для вас бесплатно? Тогда почему вы получали деньги за свою работу? Почему не пахали на своих дядь за просто так? За спасибо. Никогда не задавались таким вопросом? <смех> Конечно, нет. И все потому, что многие из вас какого-то хера решили, что я вам должен. Что все вам должны. Хрен там плавал. Только единицы из вас были достойны моего труда. Единицы. Единицы. Да пошли вы нахер. Надеюсь, вы все сдохли. Никита выключил камеру и опустил телефон. Он смотрел себе под ноги. Злость куда-то исчезла. Словно растворилась, но вместо нее окутывала душу бездонная печаль. Парень никогда не позволял себе подобное высказывание в адрес своих зрителей. Он никак не мог себе объяснить то, что сделал. Да и не хотел... В эти минуты путешественник думал только об одном. Что, если и вправду все люди погибли? Потом появились другие вопросы, более глубокие, полны философии, тяжелые и печальные. Ответы на которые Никита внутри себя пытался найти, уже глядя на затопленную долину. Он стоял у обрыва, продолжая сжимать телефон. Дождя не было. День постепенно подходил к концу, отзываясь последними лучами солнца где-то далеко. Взгляд путешественника бегал по горизонту, а мысли о том, что мир действительно погиб, окончательно растворяли последние надежды на лучшее. Говорят, что чудес не бывает. Можно найти объяснение всему необычному, чем блогер занимался уже много лет посещая странные места планеты. Но то, что случилось с ним, вряд ли можно было как-то объяснить. Что это, если не чудо? Катастрофа могла застать парня где угодно. Однако волна пришла именно в тот момент, когда он находился на высоте. С другой стороны кумира не упал в пропасть, не погиб. Даже нашел свой рабочий ПК. Что это, если не вмешательство высших сил? слишком много стечений обстоятельств подозрительно удачных если существует бог а это катастрофа его рук дело второй библейский потоп то почему он оставил в живых человека который никогда в него не верил нет никита не мог себя назвать ноем дай кумир совсем не походил на ковчег. так или иначе мир погиб затоплен Парень в этом уже почти не сомневался. Он тяжело вздохнул и тихонько произнес «Покойся с миром». Мир. Еще немного постояв, глядя на долину, блогер уже собирался вернуться в пещеру. Как вдруг телефон в руке снова завибрировал. Бросив взгляд на экран, Никита обомлел. Это было уведомление, что сканер радиочастот автоматически поймал передачу на коротких волнах. Глава 3. В поисках ответов Солнце уже давно спряталось за горизонт, и тьма окутала затопленную долину. На небе светили яркие звезды, а вершины, что превратились в острова, виднелись темными силуэтами во мраке. Ветра почти не было. Стояло ночное безмолвие, лишь едва слышные звуки воды в заливах иногда нарушали этот покой. Погрузился в сон и кумир. Он хоть уже и не выглядел таким высоким, как раньше, однако продолжал оставаться могучим. Теперь уже не как владелец горной долины, а глава архипелага. Старый вулкан по-прежнему отдыхал. Даже всемирный потоп никоим образом не помешал его вечному сну. Гора лишь содрогнулась, но не пробудилась. Молчали уцелевшие леса на его склонах, прятались в ночи обрывистые берега, будто затаились одинокие поляны. Ничто не тревожило здешнюю темноту. Даже совсем небольшой огонек, что уже долгое время мерцал на востоке острова. Даже постоянные звуки, что слышались из маленькой пещеры, откуда исходил этот свет. кита не спал. Задумчивым видом парень сидел у палатки, глядя перед собой. В руках он держал КПК. Ярко горел встроенный фонарь, а на экране телефона был открыт музыкальный плеер который уже битый час проигрывал раз за разом один и тот же аудиофайл. По пещере эхом разносились звуки сплошного белого шума, с едва пробивающимся через него обрывками слов мужского голоса, передающего какое-то сообщение. Это была запись радиопередачи, пойманной сканером несколько часов назад. Однако, расслышать что-либо в непрекращающихся помехах не представлялось возможным. Ничего не понятно. Ни единого слова. Блогер не был даже уверен в языке, на котором говорил мужчина. Прибор зафиксировал слишком слабый сигнал, да и передача обрывалась неожиданно на 12 секундах. Но парень не отчаивался. Совсем. По большому счету, в данный момент он уже и не пытался слушать. Запись сканера проигрывалась для него фоном, а сам блогер уже давно боролся со своими мыслями. Их было много. Бесконечный поток вопросов, гора предположений, круговорот теорий, поиски выходов из сложившейся ситуации. Голова гудела, а здравый смысл работал на всю катушку, отметая сомнительные пути решений. Блогер, наконец, видел перед собой четкие цели – и собирался действовать, несмотря ни на что. Оставалось разобраться с беспорядком внутри себя, собрать разбросанные мысли, разложить их по полкам, расставить приоритеты, успокоиться. В эти минуты шла психологическая подготовка, мозговой штурм, планирование. Самый важный этап, чтобы не наделать серьезных ошибок потом, ибо цена их может быть слишком высока. Никита возвращался. Настоящий, тот самый путешественник, профессионал своего дела. Бесстрашный искатель необъяснимых явлений, который всегда находил в своих многочисленных опасных экспедициях правильные ответы. А главное – способы выжить. И в этот раз парень не собирался делать исключений. Вызов судьбы принят». Путешественник уверенно закивал головой, окончательно определяясь в своих дальнейших действиях. Обратил внимание на КПК, закрыл проигрыватель. Телефон разрядился почти наполовину, и блогер уже собирался это исправить, подвинув поближе свою нагрудную сумку, как вдруг почувствовал за спиной присутствие кого-то. «Что ты задумал?» послышалось позади. Парень замер от ужаса. Холод проскользнул по телу. Он медленно обернулся и увидел самого себя, стоящего на выходе из пещеры. Задрожали руки. Это снова был он. Темная сторона, что получила обличие. Истинное зло, внешне полностью копирующее Никиту. Блогер смотрел на него, боясь пошевелиться. А тот ухмылялся, опираясь плечом о стену, сложив руки на груди. «Ты же сказал, что не боишься меня!» Путешественник молчал. Страх, что будто змеем извивался в груди, мешал заговорить. «Ладно, привыкнешь», — продолжала копия. «Я теперь часто буду тебя навещать. Мы ведь с тобой одно целое». «Так что ты задумал? Решил побороться за свое выживание?» «Думаешь, у тебя получится?» «Да», — вдруг произнес Никита. «Получится. Всегда получалось». Но не знаю», — протянула копия, начиная прохаживаться по пещере. Блогер внимательно следил за ней взглядом. «Этот случай особенный», — продолжал несуществующий близнец. «Видишь ли, тогда не было потопа. И тебе могли помочь в любой момент службы спасения, но сейчас никто не придет. Ты один. На многие-многие километры. Совершенно один. Может, стоит смириться и просто ждать? Путешественник ухмыльнулся в ответ. Ждать чего? Смерти? Да, именно. Знаешь, не всегда есть пути спасения. Случаются моменты, когда человек заходит в тупик, из которого нет выхода. И этот случай как раз именно такой. «Как ты собираешься покинуть гору?» «Вплавь?» <смех> «Не думаю, что это хорошая идея». «Ты не умеешь плавать. Это, кстати, один из секретов, о котором твои любимые зрители не знали. Так что у меня на этот счет другое мнение», — перебил Близнеца Никита. «Выход есть всегда, нужно лишь его найти. И в ближайшее время этим я собираюсь заняться. А ты просто пытаешься посеять во мне сомнения. Не старайся, я полон уверенности». И еще в прошлый раз тебе говорил, что ты зря приперся. У меня все получится. Ну-ну». Купя с улыбкой зашла во мрак пещеры и замолчала. Блогер больше ее не видел. Несуществующий близнец снова исчез, оставив после себя отчетливые следы страха на душе. Сомнения тоже были. Но парень смог их немного заглушить насущными делами. Никита достал из нагрудной сумки небольшую пластиковую ручку, откупорил резиновую заглушку сбоку телефона и, вставив ее в специальный разъем, принялся крутить по часовой стрелке. Экран КПК тут же замигал, сигнализируя о начале зарядки батареи при помощи встроенного динамогенератора. Этот процесс для путешественника был что-то вроде медитации, во время которой он размышлял о многом. Но больше всего блогер думал о своей несуществующей копии. Точнее, единственных причинах ее появления, которые можно хоть как-то объяснить. Галлюцинации. Никита уже не сомневался, что начинает сходить с ума. Однако не собирался сдаваться. И в эти моменты он искал пути решения всех трудностей, включая эту. Помимо физического выживания, нужно было еще как-то не потерять связь с реальностью окончательно. Долгое время он перебирал мысли, вращая рукоятку, будто успокаивая себя под равномерные звуки динамогенератора. И ничего лучше, как просто не позволять своему воображению взять верх, не придумал. Способ остаться самим собой Никита видел только один — решать проблемы по мере их поступления, стараясь не свихнуться. Все время чем-нибудь занимать свой разум, даже когда нет никаких дел. И такая возможность была. Проверенный годами метод, всегда помогающий привести мысли в порядок. Никита включил камеру и уже было направил ее на себя, как вдруг остановился, вспомнив свой прошлый ролик. А потом, тяжело вздохнув, все-таки нажал на запись. У меня для вас хорошие новости. Слушайте, я тут в прошлый раз вам наговорил всякого. Полагаю, стоит извиниться. Нервы совсем уже на пределе, блин. Нет, я не оправдываюсь, нагрубил, признаю и... Реально хочу извиниться. Без обид, народ. Знаете, ведь среди вас реально много нормальных людей. На самом деле это логично, потому что я все время блокировал неадекватов. И таким образом окружил себя именно вами, своей аудиторией, теми, кому действительно нравилось мое творчество. Нет, есть, конечно, среди вас всякие персонажи, но я нормально отношусь к критике. Хм, правда, только конструктивной. Дело в том, что люди уже давно путают конструктивную критику с банальным бросанием какашек. «Ну, это ладно. Так или иначе, я привык к негативным комментариям. И вы в курсе, что никогда не грубил в ответ? Ну, а сейчас, походу, хм, у меня снесло все предохранители. Причины вы знаете. Они вроде даже как уважительные. Я один на горе, вокруг... Хм, конец света. Но все равно мне реально очень жаль. Не обижайтесь». Надеюсь, больше такого не повторится. Во всяком случае, я постараюсь держать себя в руках. Для меня это... Для меня это сейчас очень важно. Крыша реально едет. Сам с собой же разговаривать начал. Самое забавное, что я не совсем понимаю, зачем извиняюсь. Вы вроде как не видели прошлый ролик. Не факт, что и увидите когда-нибудь. То есть по факту я сейчас тоже разговариваю сам с собой. Ладно. Будем считать, что вы продолжаете меня смотреть, а я веду репортаж из очередной своей экспедиции. Итак, к новостям. Да, наконец-то у меня появились хорошие новости. Сканер на КПК поймал радиосигнал, и это просто бомбическая, офигенская новость. Правда, сигнал слабенький, ни хрена не понятно, но главное, главное, я не единственный, кто выжил. А это... Вы даже не представляете, насколько охренительно. Это реально придает уверенности. Вот прям вообще. Даже слов подобрать не могу. Короче, сигнал слабенький, и моя задача его как-то усилить. Собрать мощную антенну для КПК ну не вариант. Тупо нечего, да, и в радиосвязи я почти по нолям. Даже не любитель. В общем, вижу только один способ попробовать решить проблему. Подняться выше... И снова просканировать частоту, на которой была передача. Все просто и как бы логично. Этим я завтра и займусь. Точнее, блин, уже сегодня, просто ночь на дворе. Кстати, да, надо хорошенько выспаться. Силушка богатырская понадобится во время подъема. Мне, блин, уже давно не 20 лет. Да и шея болит. Не, я думаю, что поднимусь. Тут стена невысокая, а опыт, как известно, не пропьешь. Но если сорвусь, то, блин, упаду прямо на камни. Ну, что на площадке у пещеры. А, вы ж еще не видели. Надо будет вам заснять весь этот капец снаружи. Уверен, вы офигеете. Тут ну, все изменилось. Долина уже совсем не та, что была в первых роликах. Да вы и сами наверняка все знаете. Короче, надо собирать снаряжение и лезть выше. Сюда я уже вряд ли вернусь. Тут хоть и относительно безопасно в пещере, но ждать с моря погоды... <смех> Такое себе. Как говорится, спасибо этому дому, пора идти к другому. Да и осмотреться надо. Не торчат же тут все время. А, да, чуть не забыл. Тут как-то ночью я услышал шаги у пещеры. И это явно не человек ходил. Сомневаюсь, что Глюки, хотя был бы им рад в данной ситуации. Так-то... стрёмно. Что это могло быть, понятия не имею. Однако, кое-какие подозрения имеются. Надеюсь, ошибаюсь. В общем так, народ, поднимаюсь выше, а там посмотрим. А пока не буду терять времени и попробую выспаться. Всем спокойной ночи и... Хм, сладких снов. Нах... Да. Как бы Никита ни старался, уснуть не получалось. Лежа в палатке, укутавшись в теплый спальник, он перебирал мысли, пытаясь себе хоть как-то объяснить причины такой глобальной катастрофы. Но ничего не выходило. Все теории разбивались о здравый смысл и даже минимальное знание различных наук. Но определенные выводы блогер все-таки сделал. И сразу же решил ими поделиться на камеру, записав еще один ролик. Надо разбираться. Я тут подумал кое над чем, народ. Смотрите, в любом случае мне надо отсюда как-то выбираться. На горе задерживаться я не намерен. У меня не так уж и много припасов, чтобы тут прям жить. В общем, однозначно сваливаю. И надо валить до того, как у меня закончится еда. То есть пока есть силы. И они с каждым днем будут уменьшаться. На подножном корме на горе у меня вряд ли получится долго протянуть. В общем, надо валить 100%. Правда, я пока не знаю как, но уверен, способ найдется. Тут другое. Попутно, думая, как покинуть гору, надо разобраться с тем, что произошло в мире. Найти ответы или какие-то хотя бы теории, чтобы дать объяснение произошедшему. И это для того чтобы понимать хотя бы примерно, какой масштаб катастрофы, в какую сторону двигаться дальше, где искать спасение и вообще, чего ожидать от всего этого. Надо разбираться. И если надо, значит будем. Короче, включаем режим Никитоса на полную катушку. В конце концов, находить ответы необъяснимым явлениям это моя специализация. И вы знаете, что я делаю это хорошо. Но вот какая штука, господа. При помощи своего КПК я сделаю это еще лучше. Так, смотрите. С утра я врубаю все свои приборы на телефоне и перевожу их в автономный режим. Будет работать все. Датчик электромагнитного излучения, дозиметр, метеостанция, сканер, GPS. В общем, все показания будут сниматься постоянно. И если что-то не так, КПК мне просигнализирует. Да, это будет нехилая нагрузка на батарею телефона, но зато, возможно, мы так гораздо быстрее найдем хоть какие-то зацепки, чтобы разобраться в этом, мать его, потопе. О, кстати, надо будет определить по высоте уровень затопления долины. Возможность имеется. В общем, Никитос начинает работать, друзья. Дел намечается много. Ладно, все, народ, теперь точно спать. До связи. Никита открыл глаза рано утром. Нельзя сказать, что парень выспался, однако предвкушение сегодняшних событий основательно придавали сил. Первым делом он включил все датчики в КПК. Показания начали сразу же сниматься. Уровень радиации не превышен, температура для летнего периода приемлемая, скорость ветра тоже, ожидаемая высокая влажность, электромагнитное излучение в норме. Потом блогер определил глубину нового залива. Пришлось полагаться на историю показаний высотометра до катастрофы. Судя по старым данным, вода в долине поднялась почти на 500 метров. Путешественник нахмурился от удивления, что-то проговорив себе под нос, пытаясь хотя бы примерно понять, какой же высоты тогда была волна. Затем он посмотрел навигатор и сканер радиочастот. Один продолжал искать спутники, а другой все так же пытался найти новые сигналы, оставаясь на частоте, где была передача вчера. А потом Никита пожевал сушеного мяса, выпил кружку горячего чая, упаковал вещи в рюкзак, борясь с привычными трудностями укладки снаряжения в походных условиях. Он это называл туристическим тетрисом. Как обычно, ничего не влезало. Если дома перед экспедицией все можно разместить без проблем, то на маршруте всегда места в рюкзаке не хватало. И этот раз не был исключением. Когда наконец все упаковалось, путешественник вытащил рюкзак на улицу и подготовил снаряжение для подъема. Его было не слишком много. Одна длинная веревка чуть меньше 100 метров, старенькая еще отцовская нижняя страховочная обвязка, нужное количество веревочных оттяжек с карабинами, как раз под комплект закладок разного размера, для организации в трещинах скалы точек страховки. Он их закрепил прямо на своей нагрудной сумке, для быстрого доступа. Дальше Никита к своей обвязке пристегнул так называемый григри, специальное замысловатое приспособление для страховки и безопасного спуска которая в народе уже давно прозвали просто Гриша или, уважительно, Григорий. Затем путешественник надел маленький рюкзак. Он всегда его носил с собой в качестве запасного. Хранил там единственную веревку и всякое снаряжение, а при случае использовал для радиальных выходов, когда в экспедициях временно покидал место своего основного лагеря, чтобы разведать обстановку или сходить за водой. Перед одиночными подъемами по скале веревку Никита укладывал в этот рюкзак таким образом, чтобы один ее конец торчал наружу, и потянув за него, можно было прямо на стене доставать постепенно нужную часть ее длины. Еще блогер пристегнул к поясу свой небольшой походный топорик. Он был необходим на случай проверки надежности скалы. Основной же рюкзак со всеми вещами парень оставил у стены. Он собирался поднять его потом, когда будет находиться уже наверху. Затем достал КПК и, открыв встроенное приложение дальномера, оценил высоту до края стены. Лес придется в районе 47 метров. Совсем невысоко для профессионала, но вполне достаточно, чтобы в случае срыва разбиться об острые камни на площадке. А дальше путешественник оценил взглядом стену. Наметил начальные выступы, за которыми можно схватиться, определил маршрут, нашел подходящие трещины для организации первой станции страховки на уровне груди. Она была самой важной при одиночном подъеме и требовала качественной установки. Блогер простучал кромки трещин обухом топорика, чтобы убедиться в монолитности скалы, а затем установил в них две закладки таким образом, чтобы одна работала при натягивании вниз, а другая вверх, не давая друг другу выскользнуть. Потом Никита крепко стянул их металлической тросикой куском веревки с карабином, поддергал, повисел, проверил надежность. Первая страховочная станция была готова. Можно начинать. Но сначала блогер решил сдержать свое обещание. И уже через минуту снял ролик для зрителей, в котором показал пейзажи новой долины. Продемонстрировал свою изменившуюся площадку, заваленный наполовину вход в пещеру, смытый волной северо-восточный склон Кумира. Новый ролик под названием «Мир сейчас выглядит примерно вот так» сразу отправился в мою автономию. А следом добавился в приложение и еще один. Коротенький, с пожеланиями удачи самому себе. Никита его назвал просто. Понеслась. Подошел к первой страховке, вытащил нужную длину веревки из рюкзака за спиной, защелкнул ее в карабин станции, продел в гри Дальше начался подъем. Было совсем нелегко. Пальцы все время соскальзывали, а слабость в ногах заставляла делать передышки. Рана на шее тоже напомнила о себе. Головой приходилось вертеть, не переставая, в поисках подходящих уступов и трещин. С каждым напряжением боль усиливалась, не позволяя нормально осматриваться. Путешественник продолжал двигаться вверх, слишком часто останавливаясь, чтобы убедиться в монолитности скалы у трещин при помощи топора, а затем быстро установить в них нужную закладку, защелкнув металлический тросик карабин с веревочной оттяжкой. Это были промежуточные точки страховки на случай срыва. Однако Никита использовал их еще и для отдыха, ругая себя за то, что совсем рассырял форму. Все это время путешественник постоянно протягивал свою основную веревку через Гришу, доставая нужную ее длину из рюкзака за спиной. Он карабкался до самого верха, кривясь от боли, через каждые несколько метров повисая на застопоренной веревке в гри чтобы немного собраться с силами. На последней точке, в полуметре от края стены, он тоже отдыхал. Это была вторая важная станция, которая должна заменить нижнюю, поскольку нахождение парня на стене только началось, несмотря на то, что он уже добрался до верха. Теперь нужно снова спускаться, чтобы собрать все ранее установленные закладки с веревочными оттяжками. Путешественник, разумеется, мог бы на этом закончить свои титанические усилия. Однако оставлять снаряжение скале в подарок не считал целесообразным поскольку оно могло ему еще пригодиться. Да и основной рюкзак нужно было забирать. Немного отдохнув на этой станции, Никита привязал к ней основную веревку узлом с тремя и повесил там все лишнее снаряжение. Карабины, маленький рюкзак, топорик, оставшиеся закладки с оттяжками а после, перебирая ногами по стене, поехал вниз при помощи Григория, контролируя скорость веревкой, попутно останавливаясь, чтобы забрать промежуточные точки страховки. И так до самого низа, пока не ступил опять на свою площадку. Все тело дрожало от напряжения. Никита сел у рюкзака и долго отдыхал, глядя на затопленную долину. Не было никакого желания ни думать, ни говорить, ни уж тем более снимать новые ролики. Хотелось только покоя. А когда дрожь прекратилась, парень тяжело вздохнул и что-то, проговаривая себе под нос, словно какой-то ворчливый дед, продолжил. Привязал конец своей веревки к ручке основного рюкзака, достал из него специальное приспособление для подъема, именуемый «жумар», пристегнул к веревке – и, крепко за него схватившись, снова полез на стену, проталкивая приспособление вперед по веревке, все так же подстраховывая себя при помощи Гри-Гри. В этот раз подъем шел гораздо быстрее и легче, но жумарить приходилось все равно напрягаясь. Кое-как Никита добрался до верхней и единственной станции, где оставлял свое лишнее снаряжение, застраховал себя карабином, повис, чтобы наконец снова отдохнуть. Уперся ногами в скалу, отклонился назад, опустил руки. Пытаясь отдышаться, путешественник смотрел прямо на край стены. До нее оставалось всего полметра. Однако даже для такого расстояния после всех титанических манипуляций сил уже не было. Блогер висел на скале, продолжая смотреть усталым взглядом на выступ, не имея ни малейшего понятия, как на него забраться. «Не получается, да?» — вдруг послышалось откуда-то сверху. Никита посмотрел и увидел свою копию. Она сидела, свесив ноги с обрыва, и с улыбкой смотрела куда-то вдаль. «Знаешь, так даже лучше», — продолжала она говорить. «Падение с высоты куда быстрее покончит с твоими страданиями, чем, например, голод или какая-нибудь болезнь в ближайшем будущем». «Да, может быть, сразу ты не разобьешься». «Скорее всего, покалечишься, переломаешь все кости, но уж точно покинешь этот мир в скором времени. Достаточно лишь просто отстегнуть карабин и прыгнуть». Копия перевела взгляд на блогера. Тот продолжал висеть на стене, поглядывая вниз. «Ну, смелее, Никитос, ты же бесстрашный парень. Прыгай, и все твои мучения закончатся. Какой смысл оттягивать свою неизбежную кончину? Лучше уж так, чем мучиться потом». Никита молчал. Несуществующий близнец смотрел на него в предвкушении, улыбаясь, не отрывая взгляда. Но парень ничего не предпринимал. «Да что ж такое?» – возмутилась копия. «Это просто. Смотри, я тебе научу», – проговорил он и вдруг оттолкнулся руками от края стены, полетев вниз. Блогер с ужасом посмотрел на площадку, но ничего там не обнаружил. Ни тела, ни следов крови. «Запомнил?» – послышался голос копии опять наверху. Парень перевел взгляд и увидел ее сидящей на том же самом месте, свесив с обрыва ноги, все так же улыбаясь, глядя куда-то вдаль. Никита закрыл глаза, потряс головой, чтобы смахнуть капли пота, посмотрел снова на край стены. Там уже никого не было. От злости путешественник заскрипел зубами и, крепко схватившись за выступ, начал подниматься, перебирая ногами по стене. Казалось, по всей долине эхом слышались его крики от неимоверных усилий. Даже не сразу замолкли, когда парень заполз наверх, рухнув на скалистый край стены. «Ну что, сел?» – проговорил он в адрес своей копии, думая, что она снова здесь. Но никто ему не ответил. Хорошенько отдохнув, Никита затащил свой рюкзак наверх при помощи веревки, разобрал последнюю страховочную станцию на стене, упаковал все снаряжение в рюкзак и по уже пологим склонам двинул к вершине кумира. Снимая попутно видеоролики, рассказывая несуществующим зрителям всю гамму своих впечатлений от подъема, показывая новые виды затопленной долины. Приборы КПК продолжали снимать показания. Все было относительно в норме без каких-либо изменений. В том числе и работа навигатора со сканером. Ничего. А Никита продолжал свой путь. Препятствий на пути хватало. Приходилось пробираться через буреломы, перепрыгивать трещины, забираться на здоровенные валуны. Когда преодолел последний камень очередного завала, то почувствовал, как наступил на что-то мягкое. Посмотрел под ноги, пробежал осторожным взглядом по сторонам. Обнаружено НЛО. Это снова я, народ. Принято считать, что аббревиатура НЛО расшифровывается как «неопознанный летающий объект». Но вы знаете... И, кстати, напомню, что наша цель визита на Кумир — это поиск именно НЛО. Но у меня есть еще одна расшифровка данной аббревиатуры. Сам придумал. Нелетающий лежащий объект. И я на него только что наступил. Зацените. Знаете, что это? Это, мать его, помет, проще говоря, дерьмо. И что самое стрёмное, это дерьмо медведя. И оно, блин, свежее так так так так так Помните, я говорил, что у моей пещеры что-то ходило ночью, и у меня есть на этот счет кое-какие предположения. Вот они и подтвердились, ёлы-палы. На горе есть Мишаня. Этого еще не хватало. Короче, надо быть повнимательней. Дальше Никита продолжал путь уже с тревогой на душе. Все время держал рукой свой газовый баллончик, внимательно смотрел по сторонам, замирал от малейшего шума. Но продолжал подниматься все выше и выше по диагонали, часто останавливаясь, долго осматривая, что наделала вода с горой. Он решил достичь вершины, пройдя через северный склон, который принял на себя основной удар волны. И чем ближе к нему подбирался, все больше ужасался от последствий. Будто спички сломаны деревья, смытый начисто грунт, завалы, трещины. А когда вышел на север и вовсе присел на первый попавшийся камень, открыв рот... Вся долина была завалена бревнами вперемешку с камнями и разнообразными вещами, что некогда были созданы человеком. Чего только здесь не валялось. Фрагменты деревянных домов, одежда, автомобили, яхты, мотоциклы, корабли, даже разломанный на несколько кусков военный авианосец перекрывал долину с двух сторон, цепляясь одним концом за склон вулкана, проделав у нем огромную борозду». Кажется, среди всего этого неимоверного хаоса, что тянулся до горизонта, виднелись мертвые тела. Да, это были точно они. Никита убедился, осмотрев долину в КПК, используя в камере функцию приближения. Путешественник сидел здесь до самого вечера, бросая по сторонам печальные взгляды, а потом весь этот ужас показал своим несуществующим зрителям без комментариев, впервые за свою карьеру блогера никак не назвав своё новое видео, только многоточие. А когда стемнело, неподалёку он нашёл ровную полянку и разбил там лагерь, с видом из палатки на весь этот кошмар. Дрова для костра не пришлось искать долго, по всему склону валялись ветки, куски деревьев. Даже фрагменты домов с мебелью попадались на высоте. И до самой темноты Никита сидел у огня с кружкой горячего чая, глядя на долину. Что мы знаем? Вот смотрю на весь этот капец и офигеваю. Просто кабзда. Прикиньте, народ. Получается, волна на протяжении многих тысяч километров несла все это сюда. Смывай, похоже, целые страны. Да уж. Знаете, я думаю, надо полазить по склону. Поискать что-нибудь полезное. Сто процентов что-нибудь найду. Тут прям мировая свалка. Рай для бомжа, как бы это ни звучало. Еще было бы неплохо на авианосец как-то попасть. Ладно, порешаю. Я для чего включился, ребята. Эту, блин, катастрофу можно разделить на этапы. То есть волна не сразу пришла. Ну ладно, давайте по порядку. Что я видел собственными глазами? Этап первый. Сначала на небе появилось свечение. Аврора, северное сияние, как угодно называйте, это не столь важно. Важно то, что свечение было по всему небу. И это, блин, очень даже необычно. Так, дальше. Этап второй. Потом появились непонятные звуки с неба. Я бы даже сказал, наверное, из космоса. Громкие, блин, жуткие звуки. Они были похожи на какой-то рев или трубы. Как-то так, в общем. А дальше я отключился, потерял сознание. И когда пришел в себя, этих звуков уже не было. Но сияние продолжалось. Я его еще заснять для вас хотел. Ну, а затем пришла волна севера. Это получается у нас уже третий этап. Три этапа катастрофы. И мне кажется, разобравшись в каждом по отдельности, у нас с вами есть шанс приблизиться к истине. Нам нужно найти связь между всеми тремя этапами. Как мы будем искать эту связь, пока непонятно. Какие последствия этапов мы можем наблюдать? Ну, я отключился во время второго этапа. После волны, то есть третьего этапа катастрофы, все тут на хрен затопило. И вот еще. Вся моя электроника перестала работать. Вот так. Например, мой налобный фонарь Видите, нифига не врубается. И так все мои гаджеты. Ни фонари, ни пауэрбанк, даже на зажигалке мелкий фонарик не включается. Короче, вообще ничего не работает. Кроме моего КПК. И тут у меня вот какие мысли появились, ребята Что если причиной отказа электроники является ЭМИ, электромагнитный импульс? и он случился во время первого ну, или второго этапа катастрофы. И если это действительно так, то причиной сияния может являться Солнце. О как! Может ли такая теория сойти за правду? М? Блин, конечно может. Но опять же, теория у меня вряд ли получится ответить на все вопросы с точностью. Так что только предположения, народ. Короче, пока считаем, что первый этап катастрофы — сияние это воздействие нашего светила на магнитосферу Земли. То есть произошла на Солнце какая-то вспышка, повредив всю электронику на планете. Это как во время события Кэррингтона. Так, небольшой экскурс в историю. В 1859 году на Земле произошла мощнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря, которую вызвали мощное активное явление на Солнце. Проще говоря, тогда произошла на нашем светиле вспышка, которая вызвала крупный корональный выброс массы в сторону нашей планеты. На Земле он вызвал геомагнитную бурю, по причине которой по всей Европе и Северной Америке произошел отказ телеграфных систем. Северное сияние тогда наблюдалось по всему миру. А и еще интересный факт. Сияния были настолько яркими, что они разбудили золотоискателей, которые подумали, что наступило утро, и они начали готовить завтрак зафиксировал выброс корональной массы британский астроном Ричард Кэррингтон. Отсюда и название события. Кстати, его еще называют «Солнечным суперштормом». И я думаю, моя электроника отказала примерно по такой же причине. То есть на Солнце произошла вспышка. Пока ответ такой. Но почему КПК работает? Защиты от электромагнитного импульса в нем точно Нет. Однако телефон в момент начала первого этапа у меня лежал в металлическом термосе. Не спрашивайте, почему долго рассказывать. И термос мог сыграть роль так называемой клетки Фарадея. Это такое устройство, изобретенное в 1836 году английским физиком Майклом Фарадеем для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Устройство представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала. Если очень кратко и очень грубо, то клетка ФРД защищает электронику от электромагнитного импульса. Ну, как-то так. Кстати, ее используют все выживальщики. Ну, кто серьезно относится к своей подготовке, чтобы в случае ядерного удара сберечь свою электронику. Ну, потому что ЭМИ, как известно, является одним из поражающих факторов ядерного удара. Но, видите ли... У клетки Фарадея должно быть заземление, иначе она вроде не будет работать, как положено. То есть защиты не будет вовсе или частично. Тут вот непонятки. Ну, может, в нашем случае было не такое мощное, может, какой-то другой вид импульса случился, вспышка на Солнце какая-то другая, новая. Хрен пойми, в общем. Сложно разбирать то, что необъяснимо совсем. Однако моя теория... Термос, клетка Фарадея, в нашем случае, мне кажется, реально имеет право на существование. Спросите, откуда я все это знаю? А я вам отвечу. Разбираться в подобных вещах – это моя уже, считайте, профессия, которой я занимаюсь много лет. Соответственно, читал дофига литературы и многое проверял на практике. Ну, кто меня давно смотрит, тот об этом знает. Так вот, вся моя литература всегда у меня с собой. Короче, в КПК у меня есть одно приложение, «Моя автономия» называется, и туда я загрузил всю свою библиотеку. Она, ну, просто огроменная, и там есть все необходимое для моих экспедиций. Ну, не знаю, начиная от научной литературы, заканчивая всякими справочниками и даже пособиями по выживанию. Кстати, создатели приложения, кто бы вы думали? Выживальщики? В этом приложении вообще много интересных и полезных функций Я до конца сам не знаю всего Надо будет разобраться, поискать литературу В общем, надо штурмануть библиотеку О моей автономии, что я могу сказать? Ну, спасибо за приложение Короче, причина отказа электроники, я думаю, все же Эми А причина электромагнитного импульса, я думаю, вспышка на Солнце Она же первый этап катастрофы Пока вижу объяснение такое, и мне кажется, народ, другого ответа я не найду. Но, блин, как первый этап связан со вторым, а тем более с третьим, вообще без понятия. Что за звуки, что заставило подняться волну такой высоты, откуда она пришла, где эпицентр, если он вообще, тут я пока ничего не скажу. Но продолжу думать и разбираться. Так что... Опа! Тихо-тихо! На экране КПК появилось уведомление, что сканер на той самой частоте снова поймал сигнал. Никита чуть не выронил телефон из рук. Тут же открыл приложение и прибавил громкость. Эхом по склону разнеслись звуки радиопередачи. Пусть снова с сильными помехами, но в этот раз голос мужчины слышался отчетливо. На английском языке он пытался связаться хоть с кем-нибудь, кратко рассказывая о себе, описывая в подробностях последствия катастрофы в своей местности. Это была семья из четырех человек, которая укрылась где-то в горах Германии. Путешественник пытался докричаться до них, однако ничего не получалось. Только на приеме сигнал работал хорошо. Оставив попытки связаться, парень слушал передачу этой семьи, пока связь снова не оборвалась. А потом прослушивал еще в сохраненных файлах приложения. «Нет, это не было похоже на запись», — говорил точно живой человек. И мысли о том, что кто-то еще выжил, придавали сил, дарили надежду, заставляли снова увидеть смыслы жизни. К тому же, незнакомец поведал много информации о случившемся. Германия тоже затоплена. все этапы катастрофы произошли и там, ровно в той же последовательности, которую видел блогер. Человек также предполагал, что причиной отказа электроники является электромагнитный импульс. Семья выжила благодаря убежищу в горах, которое они построили своими силами задолго до случившегося. Это были немецкие прэперы, выживальщики, которые искали хоть кого-то на чистоте и завтра обещали снова появиться в это же самое время. «Значит, Эми, подумал Никита, размышляя над записью сканера. «Похоже на то», — послышалось неподалеку. Блогер поднял глаза и увидел сидящую у костра свою копию. «Нашел братьев по несчастью, да?» – спросила она с улыбкой парня. «А тебе какое дело?» «Да так. Вижу, ты обрел веру в жизнь окончательно. Только все еще не понимаю, какой от этого толк. Видишь ли, эта немецкая семья, как и ты, всего лишь отсрочила свою кончину. Ну, а дело ваше. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Просто подожду и понаблюдаю за тобой. Итог все равно будет один». «Рано или поздно ты умрешь. Здесь, на горе. Вопрос лишь, насколько мучительной будет твоя смерть. И что-то мне подсказывает. Твои страдания будут очень запоминающимися». «Не дождешься», — ухмыльнулся Никита. «Я выживу». «Я решил поиграть в Робинзона? А если и так, то что?» «Ничего. Можно я тогда буду твоим пятницей?» «Верным спутником своего хозяина, который разделит все его трудности на небитаемом острове». Никита улыбнулся. «Не, это уже попса какая-то. Но идея прикольная. Тогда я тебя лучше буду звать, скажем, понедельником». «А почему так?» — копия посмотрела на парня. «Не знаю. Может, потому что понедельник всегда хреновый день?» Оба рассмеялись. Беседа продолжилась и дальше. Только вот со стороны это выглядело как разговор двух личностей в одном человеке. Никита задавал себе вопросы, сам же на них отвечал, смеялся, спорил. А потом, с улыбкой послав куда подальше своего несуществующего собеседника, парень заполз в палатку. Положил возле головы нагрудную сумку, расстегнул карман, где размещался газовый баллончик для быстрого доступа и уже начинал постепенно проваливаться в долгожданный сон, Как вдруг послышались до боли знакомые звуки. Открыл глаза, от страха проглотил ком в горле. Снаружи было гораздо светлее. Блогер схватил нагрудную сумку и, выскочив из палатки, обомлел... На небе уже вовсю переливалось свечение. Точно такое же, что он видел накануне катастрофы. От края до края, от одного горизонта до другого. И не переставая гудело из космоса. Внезапно завибрировал КПК в сумке. Достав его, блогер обнаружил, что прибор, который автономно замерял электромагнитное излучение, зафиксировал аномалию. Никита без промедлений прыгнул к палатке, нашел свой термос и тут же бросил внутрь телефон, плотно закрутив крышку. А потом внизу что-то зашумело. Посмотрев на залив, Никита в недоумении нахмурился. нахмурился. Вода вдруг начала двигаться, стремительно ускоряться, постепенно превращаясь в быстрое течение. Всё, что плавало наверху, понесло по долине. Заползали на горы остатки домов, деревья, яхты, автомобили. Весь хлам плыл вместе с водой, а звуки с неба не замолкали. Стоял невыносимый шум вокруг, и он только усиливался. Катастрофа повторяется. Потемнело в глазах. Парень тут же вспомнил, что в прошлый раз он потерял сознание, и если отключится прямо сейчас, то может попасть под удар новой волны. Блогер не сомневался, что она скоро придет. Вдруг что-то громко заскрипело в долине. Эхом разнеслись жуткие звуки. Никита увидел, как огромный кусок авианосца тоже начинает движение. А спустя секунду, упирая склон вулкана, корабль пополз наверх, слаживая все на своем пути. Что есть силы? Никита рванул к вершине горы, ощущая дрожь вулкана и стремительно приближающийся звуки авианосца патоди. Путешественник падал, спотыкался, перебирался через препятствие, но продолжал нестись к вершине, сжимая в руках свой термос КПК внутри. Оглянувшись краем глаза, он увидел, как авианосец будто песчинку подминает под себя весь его лагерь. Вместе с палаткой и все это время сидящей у костра его копией. Снова бросил взгляд перед собой, продолжая бежать. Мимо него летели камни, падали деревья. Уже который раз Никита пробегал свою копию. Она все время появлялась на пути. То с улыбкой сидела на камне, то стояла у обрыва, довольная прыгала на поляне. И каждый раз ей что-то убивало, сметало вниз, заваливало. Не переставая, близнец кричал след Никите, умоляя его остановиться и умереть сейчас, не откладывать свою гибель на потом». Однако парень не слушал, продолжая спасаться. А потом вдруг звуки за спиной прекратились. Путешественник обернулся и увидел, что авианосец застыл на месте в нескольких десятках метров от него, углубившись носом в породу горы почти полностью. Звуки с неба тоже постепенно затихали. Но сияние не исчезало, да и вода продолжала двигаться быстрым течением, разнося хлам по всей долине. Дальше парень поднимался уже не спеша, но до вершины горы не добрался. От он рухнул у какого-то камня, уставился на залив, продолжая крепко сжимать в руках термос. Вода шумела, а яркое небесное свечение прекрасно освещало все вокруг. До самого рассвета он просидел вот так в ожидании второй волны, которая так и не явилась. Сознание парень тоже не потерял. Лишь немного болела голова, иногда дергалось пространство перед глазами. Мысли о том, что он лишился всего снаряжения, грузом висели на душе. Благо успел забрать все аксессуары к своему телефону, газовый баллончик, да и сам пк Привычка блогера держать свою нагрудную сумку всегда при себе помогла. В противном случае он остался бы вообще без ничего. Ближе к обеду свечение растворилось. Небо затянуло тучами и пошел мелкий холодный дождь. Пришлось бродить по склону в поисках укрытия. Обнаружил нишу в скале, хотел развести костер... Однако ничего для разведения огня в сумке не оказалось. Уселся так, пытаясь согреться, поджав ноги. КПК достал из термоса после, когда решил отвлечься от холода. Телефон работал, показатели приборов все были в норме, за исключением повышенного электромагнитного излучения. Со временем и оно нормализовалось. В какой-то степени это подтверждало теорию путешественника о том, что приносит первый этап катастрофы. Но все равно точных ответов не было. Все это время Никита внимательно рассматривал долину при помощи камеры, то приближая, то отдаляя пейзажи. А вода продолжала двигаться, огибая вулкан с двух сторон, забрасывая на склон всякий хлам. Когда на экране показалось счастье авианосца, Никита приблизил изображение. Много дыр в корпусе, пробоины, сильно поврежденная обшивка. Рассматривая кусок корабля, парень словил себя на мысли, что было бы неплохо забраться внутрь и поискать там что-нибудь полезное. Решил открыть на КПК дальний мир, чтобы узнать расстояние до авианосца, но случайно нажал на компас. Сильно выругавшись, хотел уже было закрыть его, как вдруг от увиденного на экране замер на месте. Посмотрел на залив, снова бросил взгляд на смартфон. «Да ладно!» — проговорил он и опять перевел глаза на бурлящую долину. «Твою мать!» Долгое время путешественник перебирал библиотеку в моей автономии, искал книги, перечитывал статьи, размышлял. Потом снова погружался в чтение, помечая что-то на земле куском камня. Несуществующий близнец по имени Понедельник, скорее всего, тоже был здесь, поскольку Никита активно с кем-то спорил, ругался, просил пустоту не мешать. А когда выводы уже были сделаны, блогер включил камеру. Я знаю, что произошло. Народ, кажется, я знаю, что произошло. Точнее, что происходит в данный момент. Это может показаться странным, может быть даже абсурдным, но мне ничего не остается, как удариться в конспирологию. Ну, не то чтобы удариться, в общем, я тут кое-что обнаружил. Сегодня ночью снова повторилась катастрофа. Все этапы, однако самой волны не было, но об этом позже. Во-первых, теория Эми вроде как подтверждается, ребят. Что-то с нашим Солнцем. Источник звуков из космоса, я не совсем понимаю, но мне кажется, это звуки не из космоса, а нашей планеты, точнее, магнитного поля. А теперь главное. В этот раз, как я уже сказал, волны не было, и вода просто ни с того ни с сего вдруг пришла в движение. Ну, была как в озере и тупо началось течение. И мне кажется, что в движение привело ее тоже магнитное поле Земли. Короче, во время движения воды я случайно посмотрел на компас. И знаете что, ребят? Полюса Земли двигаются. Они нестабильны. То есть во время свечения идет движение магнитного поля, и за ними двигается вода. Народ, причина потопа, переполюсовка планеты. Магнитные полюса меняются местами, и это будет происходить ровно до тех пор, пока север не станет югом, а юг севером. Как вам такое, а? Да, да, я знаю, звучит безумно. Все это кажется какой-то просто поехавшей конспирологической теорией, но все указывает на то, что именно это сейчас и происходит. Я не знаю, как магнитное поле Земли двигает воду, не знаю, каким образом оно само движется. Твою мать, прям не верится. Какие причины переполисовки, непонятно. Я прочитал много литературы и ничего толком не нашел. У меня хватает всякого в библиотеке. Даже есть папка с конспирологической литературой. И многое взято оттуда, ребят. Ну послушайте, сам факт потопа – это уже отвал башки. Так почему не может быть именно таких причин катастрофы? Это, конечно, ну, не в моих традициях, но тем не менее. Еще вот что хочу сказать по поводу причин движения магнитного поля. Я тут статейку одну прочитал. Короче, есть такое понятие, как эффект Джанибекова, или теория промежуточной оси. А теперь цитата из моего справочника, если я правильно запомнил. Теорема описывает следующий эффект. Вращение объекта относительно главных осей с наибольшим и наименьшим моментами инерции является устойчивым, в то время как вращение вокруг главной оси с промежуточным моментом инерции нет. Джанибеков это советский космонавт. И в одной из своих миссий видел в невесомости следующее. Когда он скрутил гайку барашек с длинной спильки, то она пролетела в невесомости, и он заметил, что гайка пролетает немного, потом разворачивается на 180 градусов, потом пролетает еще немного, и опять разворачивается на 180 градусов. Данный опыт можно провести даже в домашних условиях. Нужно взять теннисную ракетку и подбросить ее в воздух так, чтобы она выполнила полный оборот вокруг оси проходящей в плоскости ракетки перпендикулярно рукоятке, а потом поймать ее за ручку. Почти во всех случаях ракетка выполнит пол оборота вдоль продольной оси и будет смотреть на вас с другой стороной. Если подбрасывать ракетку и закручивать ее под другим осям, то ракетка сохранит свою ориентацию после полного оборота. Это снова почти цитата по памяти из моих справочников. Кстати, эту теорему еще называют теоремой теннисной ракетки. Так вот. Существует конспирологическая теория, что наша планета имеет определенные циклы вращения в пространстве. И когда эти циклы заканчиваются, то она делает поворот на 180 градусов, как и это самая гайка барашек в невесомости. Ну или теннисная ракетка в воздухе. Ну и потом планета, мол, продолжает вращение до завершения следующего цикла и очередного поворота. К нашей катастрофе, казалось бы, эта теория не имеет никакого отношения. Но что если... Не планета сделала кувырок, а магнитосфера Земли. Как вам такое, а, ребятушки? Что если магнитное поле делает это прямо сейчас? Медленно вращается, тем самым, внимание, меняются полюса Земли, двигая за собой мировой океан. Что если мы достигли какого-то цикла и вскоре начнется новый? Я хочу сказать, что если переполюсовка планеты является причиной катастрофы? Причем, по ее итогу, названия полюсов остаются прежними. То есть, север это север, а юг это юг. Да, полюса меняются, но природная суть их остается неизменно. Я к тому, что Солнце продолжит сходить на востоке, а заходить на западе. Полушария остаются северным и южным. Хрен пойми, короче. Ну, вот такая вот безумная теория. И знаете, народ, что-то мне подсказывает, она является правильной. Твою мать, Никитос, ты только что, возможно, объяснил причины всемирного потопа. Охренеть. Выключив камеру, путешественник задумался. Ему было о чем размышлять. Пусть даже вся эта безумная теория является правдой, объясняет в точности причины глобальной катастрофы. Однако главным для него было кое-что другое, более приземленное. Как быть дальше? Что делать маленькому человеку на этом необитаемом острове без снаряжения и еды и воды? Как выжить? Блогер сидел, глядя перед собой долго, так и не обратив внимания на свою копию, что сидела неподалеку ухмыляясь, внимательно за ним наблюдая в предвкушении скорой мучительной смерти хозяина. Сола «Хозяин горы». Когда эти двое поднялись на заснеженную вершину, они рухнули без сил. Было видно, что альпинисты сильно устали, жадно хватали воздух, пытаясь отдышаться, лежа на спине. Прямо вот так сжимая в руках ледорубы, не снимая снаряжения. А потом, посмотрев друг на друга, оба рассмеялись от своих смешных обледенелых масок с запотевшими очками. Первым стянул их себя молодой парень лет шестнадцати. Красный от мороза щеки, мокрый лоб, небольшой иней на резеньком лицевом пушке, который все мальчишки называют «бородой». Следом снял свою маску широкоплечий мужчина. Понимая, что подросток смотрит на его густую щетину с огромной завистью, тот демонстративно почесал ее и с улыбкой толкнул парня в плечо. А затем они долго сидели молча, наслаждаясь покоренной высотой, бросая взгляды куда-то далеко, где виднелись заснеженные вершины хребта на горизонте. Это был Никита с отцом. Невозможно описать в точности первозданную красоту. Не существует никаких слов в этом мире, которые способны передать все смыслы искреннего счастья. Ее по-настоящему может чувствовать только сердце. В те самые прекрасные моменты жизни, когда вместе с музыкой природы, наслаждаясь многословной тишиной, начинает петь душа. Да, папа. Протянул мальчишка. «Красиво!» Мужчина ухмыльнулся. «Да, сынок, подобное можно увидеть лишь в конце пути, когда добираешься до своей цели, несмотря ни на что. Это, кстати, не только про горы. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — проговорил Никита. «Но все равно, лучше гор могут быть только горы». Отец усмехнулся. «Ага, на которых еще не бывал». Подросток, понимающе кивнул головой, продолжая наслаждаться прекрасными видами горного хребта. «А ты был здесь уже, пап?» – спросил он через минуту. «Нет, я тебе больше скажу, Никитос, здесь вообще никто не бывал. Люди ступили на эту вершину впервые, и это мы с тобой». Хм, «А такое разве бывает в наше время?» «Да, бывает. Белых пятен на карте мира уже нет давно, но безымянные вершины еще остались». Отец улыбнулся и посмотрел на подростка. «У меня для тебя подарок, сынок». Мужчина снял перчатки, покопался в карманах пуховика и передал мальчишке какой-то блестящий медальон на шнурке. «Поздравляю, сын», — сказал он. «Ты взял первую вершину в своей жизни». Парень держал в руках тонкий металлический жетон, на котором размещалась аккуратная гравировка высоты и координат, где они в данный момент находились. Блин, спасибо, пап, сдувая с медальона снег, сказал Никита. Не за что, альпинист. Первый опыт, первая вершина. Молодец, дошел до конца. Но это еще не все, сынок. Мальчишка в недоумении посмотрел на отца. Короче, есть такая традиция, когда человек впервые покоряет безымянную вершину, он имеет право дать ей название. Вперед, парень, дерзай. В смысле? Спросил подросток. В прямом? «Давай название, только помни, что оно будет официальным, как положено, так что не торопись, это навсегда!» Молодой альпинист задумчиво перевел взгляд куда-то вдаль, шмыгнул носом, вытер его рукавом, а потом широкой ухмылкой проговорил. «Я назову ее Никитос Мокрый Нос». Отец с сыном рассмеялись. Мужчина на полном серьезе записал все данные о вершины на специальном бланке, вложил листик в целлофановый пакетик и оставил его здесь, под каким-то заметным камнем. А потом, обнявшись, они долго сидели, глядя на горизонт, не проронив ни единого слова. Сейчас Никита тоже смотрел куда-то вдаль, только уже другой взрослевший с густой щетиной на лице, очень похожий на своего отца, одинокий. Да и горизонт был совсем не таким, как в тот день. Повсюду стояла вода и торчали из нее горные вершины вдали. Эти воспоминания из далекого детства всплыли перед его глазами не случайно. Наконец парень добрался до вершины кумира правда, едва ступив на нее, замер на месте под натиском тяжелой тоски. Всё это время путешественник стоял посреди высоких елей, глядя в ту сторону, где между деревьями просматривался новый залив. Больше всего ему было печально от того, что подаренный отцом медальон Никита никогда не носил. Даже вспомнить уже не мог, куда его дел после возвращения с того похода домой «Эх, прекрасное было время, правда?» Послышалось рядом Блогер перевел взгляд на понедельника, что сидел на корточках возле дерева неподалеку «Блин, сейчас расплачусь», продолжал тот «Воспоминания из далекого детства Отец с сыном в горах Первая покоренная вершина Напутствие потомку Подарок от чистого сердца на которые в итоге он благополучно забил большой и толстый. «Ай-яй-яй, не стыдно тебе, Никитос Мокрый Нос?» Копия рассмеялась. Путешественник ничего не ответил. Лишь ухмыльнулся, бросая взгляды по сторонам, заостряя внимание на всякие лужи, что остались на вершине после дождей. А потом блогер посмотрел на часы КПК. До темноты оставалось по меньшей мере часов 7 «Успею». Подумал парень и вдруг снова пошел вниз по склону. «Э, ты куда?» Понедельник вскочил на ноги, уже побежал за своим хозяином, но споткнувшийся камень растворился в воздухе. Никита на него даже не обратил внимания. Он продолжал спускаться, хватаясь за ветки деревьев, улыбаясь самому себе. Нет, путешественник не занимался в этот раз душевным самобичеванием. Те самые воспоминания о первой покоренной вершине сыграли совсем другую роль. Сын, наконец, услышал главное слова отца. Никитос идет в разнос. Короче, так, народ. Решил остаться на горе. Пардон, на острове. Не навсегда. Дело в том, что катастрофа снова произошла, и чуйка мне подсказывает, что она будет и дальше продолжаться. Думаю, до какого-то определенного времени, и надеюсь, что она не затянется на годы. То есть, даже если я сейчас найду какой-то способ отсюда свалить, ну, не знаю, плод построить, например, то движение воды во время повтора и всего, что здесь плавает, меня может застать прямо в море. А это очень и очень хреново. В общем, решил пока остаться и понаблюдать. Но искать способ, на чем отсюда уплыть, я буду уже с этой минуты. Однако, на самом деле... Он не так важен, как забота о моем выживании прямо сейчас. Дело в том, что я благополучно похерил всю свою снарягу. Осталась только вот эта сумка с гаджетами для КПК, ну и газовый баллончик. Да, хоть что-то, но этого реально мало, чтобы не подохнуть в скором времени. Мне нужно что-то пить и что-то есть. Более того, мне нужна какая-то крыша над головой. И если я не решу в самое ближайшее время вопросы первой необходимости... Роликов вы больше не увидите. Перспективы так себе, да? Но я не совсем на необитаемом острове, когда вообще ничего нет. В моем случае не все так печально, как, например, было у Робинзона. Вода забросила на Кумир много интересного, и все это я собираюсь основательно облазить в поисках полезных вещей. И кое-что мне нужно найти уже сейчас. Правда, все придется таскать наверх. Я решил обосноваться прямо на вершине острова. Думаю, здесь это единственное безопасное место. Ну, относительно, конечно. Просто непонятно, что еще принесет большая вода в следующий раз. Если авианосец целый прибило к горе, то, блин, вдруг что-то крупнее приплывет и снесет меня нахер со склона, как букашку. Прикиньте, если вышку нефтяную закинет или вообще, блин, целый город». Короче говоря, буду разбивать лагерь на самом верху. Я там уже был сегодня. Пардон, что не снял видос, но это позже. Так вот, на вершине я пока ничего не изучил. Не нашел подходящее место на постоянку. Вообще ничего там по большому счету не знаю. Но это не главное в данный момент. Надо решать вопросы по мере их поступления. По порядку, как говорится. И сейчас мой приоритет... Это поиск полезных вещей, которые я буду использовать для создания всего необходимого, чтобы выжить на кумире. Все как бы просто и понятно. Но главная фишка в том, что мой КПК, а точнее приложение «Моя автономия» мне в этом поможет. Сам КПК продолжит снимать показания, чтобы мы ну, продолжали разбираться во всем происходящем, а приложение поможет мне не подохнуть. Знаете, на самом деле снаряжение ничего не решает потому что его можно потерять, как это случилось у меня. А вот то, что в голове, можно потерять только вместе с головой. Я к тому, что знание – сила. А в купе со смекалкой, изобретательностью, щепоткой удачи и рук, которые растут хотя бы немного из правильного места, это уже почти формула успеха. Однако нельзя быть профессионалом, который знает все. Ну, разумеется, кроме всяких диванных экспертов, которых я регулярно встречал в комментариях под своими роликами. Я хочу сказать, что ваш покорный слуга, конечно, много знает и умеет. Но недостаточно, чтобы с комфортом выжить в этих условиях. Комфорт важен, кто бы что ни говорил. Нельзя быть все время уставшим, не выспавшимся и полуголодным. Поэтому нужно организовать свое долгосрочное выживание не только для поддержания организма на грани жизни и смерти, но и чтобы жилось почти припевающе, не нуждаясь хотя бы в самых необходимых вещах. Помните, я как-то говорил в прошлых роликах, что вся полезная информация у меня всегда с собой. В КПК. Вот, блин, она мне сейчас и пригодится. Короче, народ, я остановлюсь выживальщиком. Уверен, будет интересно. Так что не переключайтесь, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и не пропускайте новые ролики. Никитос идет в разнос. Ладно, увидимся еще. До связи. Спустившись к берегу, Никита пристегнул свой походный термос к поясному ремню рукояткой, что являлось еще и добротным карабином. Блогер теперь держал эту емкость всегда при себе, ничем не наполнял, и в случае, если катастрофа вдруг повторится, собирался использовать ее в качестве клетки Фарадея для телефона. Иначе говоря, путешественник принял решение беречь КПК как зеницу ока. Но в безопасные дни он хранил гаджет в своей нагрудной сумке для быстрого доступа. А дальше блогер занялся поиском полезных вещей, которые ему были нужны в данный момент. Первым делом Никита попал на кусок авианосца, который намертво прибило к горе во время прошлого повтора катастрофы. Забраться внутрь было несложно. Многочисленные пробоины по всему корпусу позволяли это сделать без всякого труда. Внутри пришлось подсвечивать фонариком КПК. Долго там парень не бродил. В отсеках до ужаса воняло всем, чем только можно. Повсюду стояла грязная вода, плавал всякий хлам... Кажется, среди него заметил даже несколько тел моряков. Решил вернуться сюда в другой день и уже основательно изучить отсеки, используя какую-то защиту от невыносимого запаха внутри. Но кое-что блогер успел подобрать. Плотную целлофановую пленку большого размера, всякие куски веревок, металлическое ведро с крышкой. Все это он бросил у какой-то коряги снаружи. А потом принялся исследовать берег где валялось множество разнообразных автомобилей и фрагментов домов. Много времени на поиски необходимого путешественнику тоже не пришлось тратить. В открытом багажнике какой-то разбитой легковушки Никита нашел добротный топор, у развороченного грузовика наткнулся на приличный кусок шланга небольшого диаметра, а в почти полностью сплюснутом микроавтобусе ему удалось отыскать пассатижи, пустую пластиковую канистру на 10 литров и небольшой складной ножик. На мертвые тела, которые то и дело встречались на склоне, блогер старался не обращать внимания. Обходил трупы стороной, прикрывая лицо воротником толстовки от невыносимого трупного запаха. Даже и не планировал обыскивать мертвецов, во всяком случае сегодня. На берегу пока еще хватало других мест с урожаем, что принесла большая вода. В каждой машине, куда блогер мог попасть, он натыкался на всякую съедобную мелочевку. Шоколадные батончики, леденцы, раздавленные чипсы с печеньем, разнообразной жевательной резинки. Этим он набивал свои карманы, свободное место в нагрудной сумке, а когда все было под завязку, пихал съестное прямо за шиворот толстовки. Туда же закидывал все, что находил для разведения огня. Одноразовые зажигалки, более-менее сухие коробки спичек. Все это время за ним наблюдал понедельник. То появлялся за спиной, то сидел где-то неподалеку и постоянно всячески подначивал хозяина. Но Никита на него не обращал внимания, не разговаривал, не отвечал на вопросы. Даже несколько раз, когда проходил мимо, с улыбкой показал ему средний палец. В самом конце путешественник прямо на берегу нашёл несколько пластиковых бутылок приблизительно одинакового размера. В некоторых оставались ещё какие-то жидкости, пригодные для питья — соки, лимонады, газировка. Он их выпивал сразу, но ёмкости забирал с собой. Найденное добро Никита складировал прямо в плотную целлофановую плёнку, что обнаружил внутри авианосца. Вскоре туда была ещё брошена железная банка с плотно закрывающейся крышкой где когда-то хранилось печенье, моток тонкой проволоки, несколько рулонов прозрачной клейкой ленты, именуемой скотчем, какие-то тюбики с клеем, металлическая кастрюля с кружкой и мокрые губки для мытья посуды. Даже несколько автомобильных аптечек тоже оказались здесь. А потом, выдрав пассатижами из каких-то досок парочку гвоздей, блогер забросил импровизированный мешок со скарбом за спину и тяжело дыша пошел обратно наверх. Эти поиски заняли всего несколько часов. Никита мог еще побродить по берегу, но все, что ему было нужно, в данный момент уже находилось в мешке. Разумеется, парень сюда собирался еще вернуться, но уже не сегодня. День близился к своему завершению, а работы, которую нужно переделать до темноты, намечалось много. Когда добрался с горем пополам до вершины, парень рухнул там без сил. Отдыхал недолго, нашел неподалеку подходящее место для ночлега, однако решил завтра изучить все здесь внимательней, чтобы окончательно определиться, где обустраиваться уже на постоянной основе. Затем перетащил добро к временному лагерю, сел у какой-то елки, достал из кармана первую попавшуюся шоколадку. Правило трех. Если где-то убыло, значит обязательно где-то прибыла. В моем случае этот закон работает. Да, я потерял свое снаряжение, у меня там было много всего, качественное, надежное, однако что случилось, то случилось. Но знаете, народ судьба позаботилась о том, чтобы к моей горе прибило много всякого добра. Да-да, раз уж я здесь, значит гора моя, и все, что на кумире, тоже мое. Блин, все привыкнуть не могу. Остров, чтоб его они гора. Короче, нравится вам или нет, я здесь хозяин. Точно так же, как Робинзон был хозяином своего острова. Но видите ли, вот, например, эта шоколадка. Она найдена в бардачке какого-то минивэна, что валялся на берегу. Такое Робинзон себе позволить не мог. А я могу. Правда, в той тачке два трупа лежало. Однако меня это не смущает. Потому что, как я и говорил, там рай для бомжа. Столько полезных вещей можно найти, что просто капец. Только вот их таскать наверх приходится, а я кое-что уже припер сюда. И в очередной раз убеждаюсь, что прав в своем решении обосноваться на вершине. Помимо возможного, точнее вероятного, повтора катастрофы, там внизу просто какой-то караул. Вонь стоит такая, что фиг знает, как там вообще дышать. И с этим, кстати, надо будет что-то делать. Но не об этом сейчас. Итак, причина включения. Среди Серьезных выживальщиков существует такое понятие, как правило, трех главных приоритетов при выживании в экстремальной ситуации – воздух, вода, еда. Без воздуха человек может прожить примерно не больше трех минут, без воды – не больше трех дней, а без еды – приблизительно не больше трех недель. И это главные проблемы, которые нужно решать прямо сейчас. Да, существует еще много других вопросов, типа крыша над головой одежда, медицина, и их тоже необходимо порешать. Но эти три – самые важные приоритеты на данный момент. Итак, воздух. С ним здесь все хорошо, если, конечно, не обращать внимания на жуткую воню от воды в заливе и трупный запах внизу. Но с большего все нормально. Правда, у меня есть некоторые опасения на будущее по этому поводу, но расскажу о них уже в другой раз как-нибудь. Пока все норм. Дальше. Вода. Если я не буду пить, то через пару дней мне придет кирдык. Человеку в сутки нужно употреблять приблизительно 3-5 литров воды, в зависимости от нагрузок, погоды и много других факторов. И это, не считая всяких супов, чаев, кофеев, только чистая вода. И с этим у меня проблемы, которые я намерен решить в самое ближайшее время. Теперь еда. Здесь немного есть фора, человек без пищи может протянуть гораздо дольше, чем без воды. Пока есть жировые отложения и организм не начал пожирать сам себя от голода. И замедлить подобные процессы я могу. Там внизу еще можно в тачках найти всякие вкусняшки. На них протянуть можно, но это все равно не полноценная пища. Надо что-то думать. Скажу сразу. Охота, рыбалка, собирательство – не вариант. Такие промыслы при условии возможности их осуществления могут лишь поддержать штаны. Зверей еще нужно найти, грибы и ягоды тоже, а рыбу поймать. И как вы понимаете, в моем случае это почти невозможно Островок небольшой, и я не думаю, что он полноценно меня прокормит Грибы, ягоды, ну, фиг знает, не видел еще Живность тоже не наблюдал Ну, кроме медьежьего, нелетающего, лежащего объекта Надеюсь, так и останется, не хотелось бы пересекаться с косолапым А рыбалка... ну, разве что трупы вылавливать Вода никакая, наверняка там вся таблица менделеева И это огромная проблема. Как бы получается парадокс. Воды кругом дофига, а пить ее нельзя. Думаю, не стоит ее употреблять даже для каких-то бытовых нужд. И вообще, мне кажется, она вряд ли пресная. Честно говоря, даже проверять не хочу. Но тем не менее, мне нужно сначала решить вопрос с водой. Как я и сказал, человеку нужно минимум 3 литра в день. Но мне понадобится больше. Физические нагрузки, жара и все такое и чтобы я через 3 дня не подох, мне нужно сделать фильтр для очистки воды. этим я и займусь прямо сейчас. Я собираюсь сделать гравитационный фильтр на основе древесного угля. он будет состоять из этих вот пластиковых бутылок такого вот шланга и вот такой вот пластмассовой канистры. я потом покажу вам конструкцию, когда я ее смастерю. Если очень кратко, то принцип действия фильтра такой – вода самотеком поступает в емкости, где размещается порошок древесного угля, добытого специальным образом, и на выходе получается чистая вода. Относительно чистая. Дело в том, что такой фильтр очищает воду от грязи, даже химикатов, но не от бактерий. Во всяком случае большинства. И поэтому отфильтрованную воду нужно потом обязательно кипятить. Спросите, зачем фильтровать, если все равно придется кипятить? А я вам отвечу, что если этого не делать, то можно нехило так травануться, даже с летальным исходом. Ну а если не фильтровать воду, то на себя такую функцию возьмут печень с почками, что в конечном итоге тоже приведет ну, к неприятным последствиям. Короче, я к тому, что нужен качественный фильтр для очистки воды. И прямо сейчас. Другого варианта нет. Я помню в детстве, в одном из походов по Неману, мы пили воду прямо из реки. Ничего не фильтровали, просто кипятили и все. Никто, к счастью, не отравился. Все было хорошо, но так делать нельзя, фильтровать нужно обязательно. У меня был в рюкзаке классный фильтр, Clean water. Дорогущий, блин, он того стоит. Ресурс огромный, качается вода за считанные минуты. Компактный, легкий. А вот гравитационный фильтр, который я собираюсь сделать, нифига не компактный и очень медленный. но ну, ничего. Мой клинвотер сейчас в стране потерянных вещей, значит, будем делать кустарный. Однако, не менее качественный. Потом покажу и расскажу. Все, хватит лясы тащить, пора браться за дело. Нужна питьевая вода. До связи, народ. Когда Никита отправил данный ролик в мою автономию, он приступил к работе. Первым делом при помощи одной из найденных на берегу зажигалок разжег косер. Проблем с дровами блогер не испытывал. Ему даже не пришлось собирать их в большом количестве, запасая на всю ночь. Повсюду валялся добротный хворост и для поддержания огня нужно было просто вытянуть руку в любую сторону, чтобы нащупать там очередное подходящее поленце. Топор не требовался, все ломалось при помощи колена. Но данный инструмент понадобился путешественнику потом, когда ему нужно было отрубить небольшую ветку могучего дуба, почистить ее от коры, а после расколось на маленькие фрагменты, чтобы они вмещались по высоте в железную банку из-под печенья. Уложив их туда вплотную, он закрыл крышку и на случай, если она вдруг произвольно откроется, перевязал банку проволокой, стянув ее для надежности пассатижами. Таким образом, путешественник решил добыть качественный древесный уголь пиролизным способом без доступа кислорода. В статье, которую он периодически читал на своем КПК, объяснялось, что для подобного фильтра очистки воды лучше всего подойдет активированный уголь. Но изготовить его в полевых условиях не представляется возможным. Поэтому найдено решение другое. Автор настоятельно рекомендовал не использовать простые угольки из костра, а изготавливать самому определенным способом. Все дело в качестве. На обычных головешках присутствует щелочь. Пары угля очень плотные, и если брать такое сырье за основу, то вода на выходе будет совсем некачественная и даже вредная. Материал же, изготовленный без доступа кислорода, лишён этих минусов, хоть и далек от активированного угля. Пока шел процесс добычи сырья для очистки, Никита принялся изготавливать сам фильтр. Сначала он вырезал складным ножиком дно пластиковой канистры так, чтобы оно играло роль крышки, открывающейся наполовину. Затем, раскалив один из гвоздей, прожег в ней два отверстия, продел туда веревочку, привязал канистру к дереву горлышком вниз. Получилось что-то вроде дачного умывальника, в который вода заливается сверху через вырезанное наполовину дно. Дальше блогер в крышке канистры продел раскаленным гвоздем отверстие, вставил в него найденный шланг, отрезал нужную длину, обмазал его вокруг клеем для герметичности, чтобы не протекала вода. Второй конец этого шланга он точно также засунул в проделанное отверстие крышки одной из пластиковых бутылок. После отрезал дно обеих двушек, проверил плотно ли они влезают друг в друга, сделал еще одну крышку с коротким шлангом. К этому времени древесный уголь уже был готов. Характерный свист газов, что все это время выходил из железной банки, прекратился. Снял ее с костра, открыл крышку, перекусив проволоку пассатижами. Одобрительно кивая головой, Никита проверил качество сырья, разломав несколько углей пополам. Все получилось как надо. А затем, высыпав все из банки на целлофановую пленку, блогер принялся измельчать его до состояния мелкого порошка. Для этого он использовал найденный топор. Раскалывать обухом угольки оказалось быстрее всего. Весь измазался, руки как у трубочиста. Дальше нужно было засыпать порошок в подготовленные пластиковые бутылки без дна. Но сначала Никита плотно засунул в них вырезанные круги из губок для мытья посуды, предварительно обмотав их бинтом из аптечек. Они тоже играли свою роль в фильтрации воды, но главное не давали ей вымывать уголь из емкости. А затем бутылки, наполненные до краев порошком, Никита всунул друг в друга, для надежности обмотав соединение скотчем. Потом прикрутил к ним с обеих сторон крышкой со шлангами, привязал всю эту конструкцию к дереву прямо под канистрой. Фильтр для очистки воды готов. Оставалось только наполнить канистру грязной жидкостью и подставить под нижний выходящий шланг какую-то подходящую емкость для сбора очищенной воды. Пришлось использовать еще одну пластиковую бутылку из своих найденных запасов. Насел парень воду железным ведром из ближайшей лужи, которую приметил, когда на вершине был впервые до ужаса мутную, с очень насыщенным цветом детской неожиданности, с многочисленными фрагментами местной флоры. Заливал он ее в верхнюю канистру до краев, фильтруя через свою футболку, а потом ждал, внимательно наблюдая, как грязная жидкость медленно поступает по верхнему шлангу в емкости с угольным порошком, а после из нижнего начинает капать кристально чистая вода прямо в подставленную бутылку. Все получилось фильтр работал. Никита тут же включил камеру и долго рассказывал своим несуществующим зрителям процесс изготовления, показывал саму конструкцию, объяснял главные особенности, заостряя внимание на том, что фракция угля порошка должна быть как можно мельче, в противном случае на выходе получится все еще грязная вода. Затем путешественник делился мнением, как еще можно смастерить подобный фильтр. Самый быстрый способ это вообще не использовать шланги, а подвешивать емкости друг под другом таким образом, чтобы вода просто капала в нижнюю тару. Но парень решил смастерить фильтр именно с трубками. Данную конструкцию можно переносить куда угодно, даже на себе, продолжая фильтровать воду, если заменить верхнюю канистру на что-то герметичное. Но больше всего путешественник жаловался на скорость очистки. Такой процесс оказался еще медленнее, чем ожидалось. Это, конечно, не клинвотер, при помощи которого 5 литров чистой воды можно накачать за 10 минут. В этом же случае жидкость собиралась по капле. И чтобы накопить хотя бы кружку, нужно было запасаться терпением. Другого выхода Никита не видел. Отправив новое видео в приложение, блогер назвал его «Без воды никуды». А потом занялся другой работой, пока относительно чистая жидкость накапливалась. Сначала он принес еще одно ведро воды из ближайшей лужи. Он решил ее отфильтровать завтра, дать ей отстояться, чтобы вся грязь хорошенько осела. Затем Никита соорудил временное укрытие для ночлега. Заморачиваться не стал. Вырубил длинную жерць из тонкой сосны, привязал ее на уровне груди к двум деревьям в качестве перекладины, облокотил несколько палок под углом, растянул сверху найденную целлофанную пленку, привязав ее везде, где только можно. Крыша над головой готова. А место для сна парень организовал еще быстрее, нарубив свежего лапника, разложив его толстым слоем прямо под навесом. К этому времени очищенной воды набралось ровно для кружки. Можно было уже попить, но пришлось еще основательно повозиться. Прокипятил жидкость в найденной кастрюле, а после долго ее переливал то в железную кружку, то обратно, чтобы она быстрее остыла. Да, потратил много времени, но зато, сделав первые глотки самостоятельно добытой питьевой воды, понял, что жизнь продолжается. А дальше он ее только улучшал. Дни пребывания путешественника на острове полетели без остановки. Никита уже вовсю обжился на вершине кумира. Построил добротное жилище из каркаса и плотной пленки, не прекращал фильтровать воду, а походы к берегу в целях поиска полезных вещей превратились в ежедневные прогулки. Во время одной из них блогер нашел неплохой школьный рюкзак и все время носил его с собой. Там хранились все самые необходимые вещи на случай, если придется куда-то снова бежать, оставив все свое добро. Здесь лежали найденные инструменты для взлома автомобилей и починки снаряжения, какая-то еда на несколько дней, запасное белье, зажигалки, бутылка с чистой водой. Нагрудная сумка с КПК и всеми аксессуарами тоже всегда была при нем, а термос продолжал висеть на поясе. Но там появилось и кое-что еще. На ремень блогер повесил отличный военный нож, который снял у одного из моряков в авианосце. За все время исследования острова Никита много чего нашел. Разнообразная посуда, одежда, обувь, всякие инструменты, запчасти, средства розжига, топливо, какая-то еда. Иначе говоря, все, что считал нужным, путешественник тащил свое жилище, конструировал там всякие полезные вещи для выживания, обустраивал лачугу, создавал всякое снаряжение своими руками. Он обходил берег в обе стороны все дальше и дальше от своего склона. Уже не брезговал внимательно обыскивать трупы, сталкивая тела в воду, чтобы не так сильно воняли. скрывал автомобили, все глубже исследовал авианосец, доставая оттуда много полезного. Выживальщика из Германии путешественник прослушивал каждый день. Тот выходил на связь по вечерам примерно в одно и то же время, не переставая надеяться, что его кто-нибудь услышит. А ведь у Препера все получилось, только об этом он даже не подозревал. Никита принимал его сигнал, и то только лишь на высоте, а передать ничего не мог. Новые ролики блогер выпускал, как горячие пирожки. Было много тем, которые парень освещал, в некоторых рассуждал, борясь со своими мыслями, делился опытом создания всяких самоделок, озвучил важные моменты своего выживания, снимал пейзажи, шутил, тосковал. Другими словами, Никита постепенно привыкал к новому миру. Окончательно превращаясь в настоящего хозяина горы. Правда жизни. Знаете что, ребята? Смотрите. Все туристы, мои коллеги, всегда прикалывались с выживальщиков. Постоянно хихикали, над ними гнобили и я в том числе. Так вот, а теперь смотрим правде в глаза. У всех туристов есть опыт жизни в диких условиях. Все они, так или иначе, привыкли к экстремальным ситуациям. У них имеется правильное снаряжение, есть навык и знания и прочее, прочее, прочее. Вот и получается, что все туристы тоже выживальщики и всегда ими были. Уверен, что многие из них частенько задумывались «А что, если случится какая-то катастрофа?». Просто никто об этом публично не говорил, дабы не казаться психопатом. Я, блин, представляю, если был бы интернет, то как они хором бы запели после этого видео, мол, что это неправда, что я несу какую-то хрень. Но нет, это правда, народ. Просто турист, как и все люди, ищет цель для насмешек. И выживальщики для них отличный повод поржать. Только вот каждый из нас ржал по итогу над самим собой. Вот такая вот правда жизни. Навигатор больше не нужен. Я вам сейчас кое-что покажу. Видите, огни в небе. Это уже не первое, которое я вижу несколько дней подряд. Они очень похожи на падающий метеорит. Я думаю, что это спутники, которые вышли из строя во время еще первого импульса и только сейчас начинают входить в атмосферу Земли. Другими словами, они все погорели и просто падают. Уверен, что еще не раз увижу такое зрелище. Страшно красиво Особенно, когда осознаешь Что нафигатор стал абсолютно бесполезен Новый календарь Итак, народ, поздравьте меня Я в заднице уже 15 дней И ровно 15 дней назад Произошла глобальная катастрофа Которая обнулила мир напрочь И мне кажется, будет справедливо Если я начну новый календарь Ну, я представитель человечества И имею на это полное право И знаете, как я это сделаю? Вы не поверите, но в приложении «Моя автономия» есть прикольная функция. Она так и называется – «Новый календарь». Короче, вводишь день, число и год, когда случилась какая-либо там глобальная катастрофа, изменившая мир навсегда, и приложение само начинает отсчет нового времени. Я, конечно, все сделал, и сегодня у нас 15.01.00 года. Вот такие вот дела спутники продолжают падать что и требовалось доказать народ видите опять в небе такие же метеориты спутники продолжают падать Ха. да уж мкс рухнет на землю или нет как считаете интересно как там космонавты каково это смотреть на свою планету в новом виде прямо из космоса Эх. мой улов Смотрите, что нашел. Короче, лазил тут по берегу, и это мой улов. Начну с обуви. Пара отличных военных ботинок. Снял с моряка в авианосце. Еле стянул с трупа, блин. Ноги разбухли, что капец. Воняют, правда. Надо будет попробовать отстирать и основательно проветрить на воздухе. Еще нашел вот противогаз. Смотрите, какой крутой. Военный, все дела. Тоже в авианосце нарыл. Однозначно пригодится, а то воняет на берегу капец как Так, так, что у нас тут дальше? А, тут всякие вкусняшки, шоколадки, вот, конфеты, печенье, которое раздавленное в крошку. Есть даже лапша быстрого приготовления. Аж четыре банки. Это, блин, деликатес. Хоть поем нормально. Но одну банку оставлю на юбилей. Скоро 30 дней в новом календаре. И я эту дату отпраздную вот чем. Та-дам! Целая бутылка, мать его, вискаря настоящего джека короче ребзя у меня намечается на днях пьянка новое НЛО хотите прикол это опять не летающий лежащий объект медведя помет только уже засохший давненько он тут был а вот это вот горошины кругленькие видите это помет зайца и он блин свежий так все народ делаю ловушки может поймаю Моя автономия, давай показывай, как ловить зверей. Никитос нуждается в помощи. Увидимся, народ. Начинаю жировать. Сразу извиняюсь за вид. Грязный, вонючий, блин, весь день тут стройкой занимался. Даже к берегу не ходил. Короче, зацените мое строение. Знаете, что это? Это полноценная баня. Ну... Как полноценно, сауна походная в общем, каркас из жердей, стены из пленки дверь, вот такая прям настоящая тоже из пленки и каркаса, ну и все скреплено веревками. А внутри я соорудил вот такую печь, она вот из кастрюли и камня, ну и глины, конечно. Домоход, правда, еще не придумал, хочу спуститься к берегу, вроде в авианосце видел что-то подходящее. Еще немного и я смогу париться. Вот шо значит, когда есть золотые рученьки. Ну, правильно? Кто же меня похвалит, если не я сам? Дикая неохота. Так, это мои селки. вот Обычная тонкая веревка, тут вот упор и петля затягивается, и если зверек попадет в нее, все просто в общем. Все сделано по рецептам моей автономии. И таких ловушек я расставил по острову штук 10, наверное. Но вот уже два дня прошло и ничего. Говорил же, что охота не вариант. Ладно, пусть будет, потом проверю, может, попадет чего. Кстати, помета Зайчева больше не встречал тут. Я пьян, как фортепиан. 30 дней, 30 дней, как все нахер накрылось менным тазом. И я тут с Жеком праздную. Это вискарь, если кто не понял. Правда, тут еще кое-кто есть Но, ай, Долго объяснять У меня народ, как у любого уважающего себя Робинзона Есть свой пятница Только он понедельник Короче, вы все равно не поймете ни хера В общем, сегодня 30.01.00 И я пил Закусывал вот лапшичкой И есть вот батончик Порезал, главное, его как какую-то колбасу А, вот парочка конфет, крошки, которые были когда-то пищей, ну, пир, мля, не иначе. Ладно, други за вас, пусть вода вам будет пухом. Выживальщики, вы где? Знаете, народ, вот слушаю этого препера из Германии каждый вечер, я вот думаю, а выжил ли еще кто-нибудь из преперов? Как считаете? Не, ну правда, в интернетах же столько выживальщиков было, каких хошь от самых упоротых до упоротых чуть меньше, а по радио я слышу только одного. Не, ладно, кроме шуток, где вы все, ребят? Кстати, моя автономия, вы как там вообще? Жалко, если вам не удалось спастись. Вот серьезно, ваше приложение мне капец как помогает. Надеюсь, вы не погибли. Новое наблюдение по катастрофе. Я тут вот что заметил, народ. Смотрите, во время первой катастрофы, когда на небе появилось свечение, меня вырубило. А вот во время повтора я не потерял сознание, лишь почувствовал легкое головокружение и слегка мутило меня. Так вот, какие у меня мысли на этот счет. Будем отталкиваться от теории электромагнитного импульса, который пожег всю электронику во время первого этапа что если первый импульс нарушил колебания нейронов в головном мозге, и поэтому я потерял сознание. А вот не отключило меня во второй раз, потому что мой организм после первого импульса перестроился, точнее настроился на другую частоту и колебания. Проще и пафосно говоря, все живое на планете теперь другое, подстроенное под условия нового мира. Вот такие вот у меня мысли, господа. Ничего не понятно, да? Я тоже мало что в этом понимаю, не парьтесь. Всего лишь размышляю. Сделал еще один фильтр. Зацените, а это мой и еще один фильтр для очистки воды. И как вы успели заметить, он гораздо меньше предыдущего. Но конструкция такая же. Решил, короче, сделать еще один, поменьше, чтобы носить в рюкзаке своем на всякий случай. Такой походный вариант, мало ли. Был скачок радиации. Сегодня заметил повышение радиационного фона. Ненадолго. Сработал сигнал дозиметров КПК, и я едва успел заметить отклонение от нормы. Фон был небольшой, но вот источник его я так и не определил. Помните, я как-то говорил, что у меня есть некоторые опасения по поводу первого правила приоритета – воздуха. Так вот, это именно оно. Ну, сами подумайте. Волна по-любому смывала атомная электростанция ядерное оружие, отходы, в том числе и химические бог знает еще какие. Вот меня все это и конкретно так беспокоит. Фон у воды пока нормальный, я его мониторю, когда спускаюсь, да и вообще дозиметр работает круглосуточно. Но если радиация или что-то другое сюда доберется, мне, блин, будет хана. Из защиты есть только вот противогаз и то, фильтрующая коробка ха, сомнительная, не костюма. Ничего в общем. Будем надеяться, что пронесет. Поймал. Твою дивизию, вы посмотрите на это, народ. Заяц. Заяц в силки попал. Юлы-палы. Все, капсда, сегодня жарко я мучу. Завтра аккурат 40 дней, как я тут. У меня еще и Джек остался с прошлого раза. Да, да, я его не допил. Литр вискаря для меня стало что многовато. Короче, народ сегодня у меня снова пер. Прям Прям королевский. Нашел кумир. Помните, еще в первых роликах я говорил, что причина названия горы – это скалистый столб, который расположен на вершине. Та-дам! Вот он. Прям за моей спиной. высокий блин. Ну да, похоже, мы видели на плато Маньпупунер. Только там их семь, а здесь один. Кто не в курсе, Маньпупунер на языке манси переводится как «малая гора идолов». Вот и эту гору назвали по такому же принципу умир молу идол». Знаете, я вот и здесь, я на плато смотрю вот на такие столбы, и создается такое ощущение, что это не идолы, а остатки какого-то сооружения. Хочется верить, что древней цивилизации, возможно, даже той, которая была еще до первого всемирного потопа. Вот и от нашей что-нибудь останется такое. А потом какой-нибудь другой Никитос спустя тысячу лет будет вот так стоять и нести вам пургу. Ха, ладно, не пропадайте. 40 дней. 40 дней, блин. Я снова пью. Эх, что тут говорить. Ваше здоровье, господа. и До связи. Очень интересная находка. Сегодня к берегу ходил и смотрите, что нашел. Это упаковка от американского сухпайка. МРЁ. В авианосце плавала. Пустая, но эта находка меня наводит на определенную мысль. Надо, короче, будет основательно обыскать авианосец. Я там еще не везде был. Завтра же займусь. К этому выходу Никита подготовился основательно. Зарядил КПК, сложил в рюкзак инструменты, которые могут понадобиться, бросил кожаные строительные перчатки, что нашел давным-давно, взял чистой воды и даже перекусить, если исследование авианосца затянется. На ремне, как обычно, термос, на всякий случай, нож и пристегнутый противогаз. Нагрудная сумка тоже была с ним. Помимо всяких гаджетов к телефону, парень там хранил еще и газовый баллончик пока спускался к берегу, путешественник проверял силки, ругаясь в адрес понедельника, который все это время не переставая над ним подшучивал, как над самым неудачливым охотником. А когда подошел к авианосцу, блогер надел перчатки, противогаз и тут же залез внутрь, через одну из ближайших пробоин в корпусе. Никита хоть и был в этих отсеках много раз, но все равно проверял каждый угол тщательно подсвечивая фонарем, расталкивая всякий хлам монтировкой. Ничего путного не находил. Продвигался все глубже, пока не уперся в полуоткрытые двери, в которые еще ни разу не заходил. По отсекам эхом разлетелся скрип, а яркий луч фонаря разогнал темноту. Никита вошел в какое-то огромное помещение, где беспорядочно валялось бесчисленное количество ящиков, картонных коробок, железных контейнеров. Одни были открыты, другие раздавлены, третьи разломаны полностью. Когда парень подошел ближе к первым попавшимся ящикам, то с удивлением остановился, что-то проговорив себе под нос». На влажном металлическом полу россыпью валялось множество штурмовых винтовок. Пробежав фонарем по всему помещению и осознав, что здесь таких емкостей полно, Никита в голос рассмеялся. Он долго бродил, вскрывая ящики, каждый раз удивляясь их содержимому. Справочник по огнестрельному оружию, который был заботливо встроен в мою автономию создателями приложения, ему помогал определять модели. Чего здесь только не было. Автоматические винтовки m 27 штурмовые винтовки ФН-СКАР, ручные пулеметы М-249 однозарядные гранатометы М320, крупнокалиберные пулеметы М2 50-го калибра, автоматические станковые гранатометы с ленточным питанием Марк 19, переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», пистолеты «Берета М9» и «Глок М007», полуавтоматическая снайперские винтовки М110, дробовики 12-го калибра «Беннели М4». И это было еще не все. Никита видел осколочные гранаты М-67, какие-то мины, пулеметные ленты, огромное количество боеприпасов, по всей видимости, ко всему, что находилось здесь. Всё валялось вперемешку везде и всюду. Было страшно ходить, старался смотреть под ноги, боялся, чтобы все это не взлетело на воздух. Мертвых тел Никита в этом помещении не встречал. Определять по запаху не решился, боясь снимать противогаз. А потом парень нашел то, что искал. В самом углу помещения были разбросаны коробки, из которых вываливались сухие пайки вооруженных сил США. Вот теперь точно это был настоящий Эдем. Только уже вряд ли его можно назвать раем для бомжа. А потом парень не сдержался и включил пакет камеру я хрен знает как это комментировать прошу ворохения что противогаза короче ха, помните я говорил что если где-то убыло значит где-то прибыло и в моем случае прибыло очень даже так нехило вы просто посмотрите что я на леносце нашел это какой-то оружейный склад с продовольствием ну или типа того Вот все эти ящики, наполненные оружием, прикиньте, куча стволов, гранат, мин, патронов, короче, чего только здесь нет А вот в этих коробках, что в углу, МРВ, американский сухпай, представляете, как мне фортануло Тут ящиков ну, много, еды мне хватит не на один год За такое не грехи и 10 моих рюкзаков со снарягой отдать В общем, буду сейчас жрачку выносить, всю Дарить ее я точно никому не собираюсь. Вдруг снесет водой этот кусок авианосца и весь сухпай тю, -тю. Не, надо точно выносить, пока есть возможность. Ладно, до связи, народ. Если я переедание не сдохну или переутомление. До самого обеда Никита выносил коробки с едой на берег. А когда забирал последнюю, прихватил с собой новенькую винтовку М-27, такой же еще в масле пистолет «Глок», белый рюкзак нужными патронами, забросил необходимые пустые магазины. А дальше, прямо на берегу, не обращая внимания на трупный запах, все же вскрыл одну порцию сухого пайка и хорошенько перекусил, изучая с интересом надписи на заморской упаковке. Затем до самого вечера он таскал коробки наверх складировал их в своей лачуге и походной бане. А что не влезло, временно оставил на улице, накрыв какой-то пленкой в случае дождя. Устал парень, конечно, основательно, но все равно был несказанно рад. понедельник сегодня больше не появлялся. Несколько раз, пока поднимался с ящиками по вершине, блогер звал его, чтобы демонстративно над ним поиздеваться. Но несуществующий близнец предусмотрительно не явился. А вечером на горе был пир на весь мир. Только на этот раз уже без алкоголя, но зато с нормальной едой и напитками. Даже горячий кофе Никита заварил в конце. Другими словами, путешественник в этот вечер наслаждался жизнью. И уже не сомневался, что с целым складом сухого пайка и огнестрельного оружия любой конец света нипочем. Во всяком случае, ближайшие несколько лет уж точно не умрет с голоду. Пока не начинали слипаться глаза, блогер изучал свою винтовку с пистолетом. Смотрел обучающие статьи в приложении, снаряжал магазины патронами, учился правильно вскидывать оружие, упражнялся в быстрой перезарядке, разбирал, собирал. Вечерний сеанс препера из Германии он тоже слушал, периодически подшучивая над его неудачными попытками с кем-то связаться. Честно говоря, блогера уже начинала раздражать одна и та же речь выживальщика, но он его прекрасно понимал. Даже предложил поделиться с ним запасами сухого пайка, прекрасно осознавая, что он его не слышит. А затем путешественник поставил винтовку у своей импровизированной кровати, положил пистолет рядом с необычной подушкой для путешествий, которую давно нашел на берегу и уснул, искренне улыбаясь, поглядывая на ящики с едой. За ночь он просыпался несколько раз. Причиной кошмаров и были те самые запасы. То они во сне горели, то уплывали по воде, то их съедали полчища мышей, то вместо еды в коробках вдруг оказывалась какая-то ерунда. Убеждаясь каждый раз, что все это дурные сновидения, парень снова засыпал, расплываясь в широкой улыбке. следующий раз, когда путешественник открыл глаза, солнце уже было почти в зените. Наконец он проснулся как человек, будто ничего в мире и не случалось. Блогер не чувствовал сильного голода, организм явно был в норме, вернулись даже уже почти забытое ощущение полноценно сходить в туалет. Этим парень и собирался заняться прямо сейчас, но когда вышел из своей лачуги, в недоумении остановился. Все коробки с едой, которые он оставил вчера на улице, были опрокинуты. Повсюду валялись разорванные упаковки и всякое содержимое сухого пайка. Никита стоял неподвижно, бросая осторожные взгляды по сторонам. Никого на вершине он не увидел. Но все равно здесь что-то было не так. Дурные предчувствия не отпускали парня. А потом, когда он снова перевел взгляд на разорванные коробки... Его сердце в груди будто остановилось. Он увидел там голову медвежонка. Тот сидел посреди упаковок неподвижно и маленькими круглыми глазами смотрел на Никету. Возможно, парень и обрадовался бы при виде этого милого существа. Но путешественник был профессионалом, который прекрасно осознавал простую и очевидную истину. Если есть детеныш, значит где-то рядом его мать. Она появилась скоро. Продолжительный рев послышался где-то сбоку, а затем огромная фигура показалась из-за деревьев. Блогер сразу рванул обратно в жилище, прекрасно понимая, что его импровизированная дверь не выдержит даже пинка детской ноги, не говоря уже про зверя такого размера. Он тут же схватил свою винтовку, передернул затвор и наставил ее прямо на выход из жилища. Однако никто ломиться в лачугу не стал. Но и покидать двор зверей явно не собирались. Через несколько минут Никита услышал, как снова начали шелестеть упаковки и продолжились срываться картонные коробки. Медведи опять занялись мародерством. Человек их не интересовал. Злость разрывала блогера изнутри. Он не мог им позволить безнаказанно отобрать драгоценную еду. Да, её было много, коробки стояли в жилище, в походной бане, но большая часть находилась на улице, и в данный момент парень их лишался. Резко выдохнув страх из груди, Никита нажал на спусковой крючок. Щепки хлипкой двери летели во все стороны. Пули прошивали тонкие бревна без всякого труда. Дверное полотно ходило ходуном, а потом и вовсе открылось наружу, когда стрельба стихла. Весь магазин парень выпустил за считанные секунды. Мигом заменил его и снова прицелился. Однако стрелять не стал. По ту сторону входа в жилище не было никого. Звенело в ушах, адреналин пульсировал по всему телу. Только через несколько минут Никита решился шагнуть в сторону выхода. Выглядывая из жилища, не убирая оружие с плеча, он осторожно вышел на улицу, бросая по сторонам взгляды. «Здесь никого». Развороченные коробки ветер едва разгонял пустые упаковки по двору. Кровь на земле блогер заметил не сразу – У коробок виднелись на траве капли, а чуть дальше насыщенные полосы. Путешественник понял, что кого-то из зверей зацепил достаточно сильно. Пошёл по следам, продолжая держать палец на спусковом крючке. Немного дальше кровавые полосы уже превращались в полноценные лужи. А спустившись по склону, Никита наткнулся на мертвую медведицу. Она лежала, открыв пасть у небольшого камня, что не дал ей скатиться. Больше здесь никого не было. Немного постояв у этой здоровенной туши, Никита столкнул ее вниз, а потом пошел обратно к своему жилищу, забросив винтовку на плечо. Весь день блогер занимался неотложными делами. Нужно было в срочном порядке обеспечить надёжное хранение своих несметных запасов еды. На одном из высоких здоровенных камней, что располагался неподалёку от столба, который дал название этому вулкану, Никита построил добротный навес, накрыл его плёнкой и затащил туда все свои коробки с едой. Получилось что-то вроде лабаза, на которой можно забраться только по веревочной лестнице, потянув за специальный канат, чтобы она опустилась ниже. Другими словами, ни мыши, ни еще какие-нибудь звери туда точно не попадут. Все это время блогер не особо думал про сегодняшний инцидент. Иногда мысли всплывали, однако труд заставлял почти сразу забыться. Но по сторонам Никита все же поглядывал. Все случилось потом, вечером, когда работа была уже сделана, а парень сел у костра, чтобы плотно поужинать, выпить кофе, послушать очередную передачу прэпера из Германии. Вот тогда тяжелая тоска и накатила. Путешественник не мог себе объяснить, почему она появилась. Возможно, где-то в глубине души парень считал, что поступил неправильно. Наверняка после катастрофы в мире и так осталось немного живых существ. Может и стоило бы просто отдать этим медведям какую-то часть запасов. Но с другой стороны, каждый борется за свое выживание как может. Да, еды у Никиты много, запасено на несколько лет, и за это время она нисколько не испортится. Однако новый Робинзон прекрасно понимал, что уменьшив ее количество, он сократит свою жизнь. Такие уж пришли времена, древние, забытые, где каждое живое существо в – враг». Но все равно тоска одолевала. Даже появлялась какая-то надежда, что медвежонок не пострадал. «А ведь ему повезло!» – послышался голос понедельника рядом. Тот сидел у костра, тыкая в раскаленные угли какой-то тонкой палочкой. «Явился!» – проговорил Никита, глядя на него. Тот улыбнулся и продолжил говорить. «Но ты только представь, что этот зверек пережил!» «Они выжили во время потопа, даже двух, а ты взял и хладнокровно убил его мать!» «Да и за что? За еду!» «Как же ты не скопал, никито с мокрый нос!» Блогер смотрел на несуществующего собеседника, ухмыляясь. «Что ж ты не приходишь, когда у меня все хорошо?» Спросил он. Понедельник рассмеялся. «Ну, будем считать, в это время я занят». Занят он. Пробубнил себе поднос Никита и посмотрел на экран КПК. Там было уведомление, напоминающее блогеру, что выживальщик из Германии снова вышел на связь. Парень сделал громче и уже приготовился к привычным словам, которые тот произносил каждый день, как вдруг вместо них сначала послышалось тяжелое дыхание, а потом на английском заговорил уставший женский голос. «Она едва произносила слова». Блогер мало что мог разобрать и тут же включил передачу на запись, чтобы потом в спокойной обстановке расшифровать ее. Однако по ту сторону замолчали, сказав всего одну фразу, дословный перевод которой заставил Никиту задрожать от страха. «Радиация. Мы умираем». пятое. От хорошего к плохому и обратно. С самого утра на берегу Кумира было шумно. Никита внимательно обыскивал автомобили, гремел внутри авианосца, осматривал склоны, стараясь не обращать внимания на понедельника, что все это время появлялся возле него со своими неуместными шутками». Блогер собирал необходимый материал для следующего проекта, который требовал серьезного подхода, немало времени и определенных знаний. Все, что находил, парень бросал в одном месте. В основном это был всякий веревочный материал, разных размеров канаты, ремни, мотки проволоки, бечевка. Туда же путешественник складировал и пластиковые бутылки. Нужно было насобирать их как можно больше. Благо люди старого мира позаботились о наличии такого сырья. Немало его прибило к берегу водой, а некоторые появились здесь наверняка еще задолго до катастрофы, будто выросли сами по себе. Такова цена комфорта. Пожалуй, на планете уже не оставалось мест без всякого пластика. Из фрагментов деревянных домов и каких-то досок, разбросанных по всему берегу, Никита добывал еще и различные гвозди, доставая их пассатижами, выбивая обухом топора. Когда всего собралось в большом количестве, парень немного отдохнул, перекусил, а затем принялся выносить на берег из авианосца оружие. Несколько винтовок М27 и ФН Два пулемета М249, парочку ручных гранатометов М320, без всякого счета пистолетов Берета и Глок, несколько дробовиков Беннели М4, пару-тройку снайперских винтовок М110. Немного позже к ним путешественник добавил еще несколько крупнокалиберных пулеметов м 250 калибра с десяток переносных ракетных комплексов «Джавелин», два станковых гранатомёта Марк-19. А дальше Никита долго таскал на берег магазины, короба, пулемётные ленты и боеприпасы ко всему, что вынес. Сходить на авианосец пришлось ещё несколько раз, чтобы забрать всякие дополнительные прицелы, оружейное масла, захватить ящик ручных гранат М-67 и такую же ёмкость с минами «Клэймор». Нет, все это парень не собирался нести в свое жилище. Было слишком высоко, много, невероятно тяжело, да и незачем. У него там уже имелось личное оружие, которого вполне хватало для самозащиты. Если в хижине хранилась винтовка с дробовиком, то с собой парень всегда носил рядом с термосом пистолет-глок, что вынес ранее, в добротной кобуре, которую снял еще тогда с трупа какого-то моряка. Все остальное оружие и боеприпасы, что оставались в корабле, блогер тоже собирался перенести на сушу. Но позже. Сначала парень решил подстраховаться и вытащил всего понемногу на тот самый случай, если катастрофа вдруг повторится скоро. А каким-то образом авианосец смоет с берега. Так или иначе, блогер планировал опустошить склад. Оружия, как известно, много не бывает, тем более если это здоровенное помещение, забитое всем, чем только можно, почти до самого потолка. Никита не сомневался, что любой уважающий себя мужчина в подобной ситуации уж точно не бросил бы такие сокровища на произвол судьбы. А всякий выживальщик так вообще угробил бы себя, но за день точно опустошил бы весь склад». Да, блогер тоже не собирался упускать такой шанс. Однако у него были дела поважнее и то количество оружия, что уже находилось на берегу, он посчитал пока достаточным. Путешественник перенес свои трофеи на три сотни метров выше по западному склону, аккуратно складировал их там в углублении скалы, хорошенько укрыл какой-то пленкой. Все это Никита собирался подробно изучить. Сначала при помощи справочников моей автономии, а потом хотел опробовать каждую единицу уже на практике. Иначе говоря, впереди его ожидали интересные тренировки с оружием. Но больше времени он планировал уделить созданию нового проекта для собственного выживания. Расходные материалы для него парень тоже не поднимал в свое жилище. Перетащил все к арсеналу и пошел по берегу обращая внимание на всякие ровные полянки у воды. Попутно блогер проверял показания всех датчиков КПК. Электромагнитное излучение в норме, сканер и навигатор ожидаемо молчали, были небольшие скачки радиационного фона у воды. Вот это и заставило его начать новый проект. Стройка века Значит, дела такие, народ. Вчера вышли в эфир немецкие прэперы, и похоже, что они все. Причем сообщение передавала какая-то женщина, видно жена или, может, дочь, не знаю. Короче, она успела сказать, что их накрыла радиация, и они умирают. Случилось, ребята, то, чего я и боялся. Радиация летает по планете, и это хреново, народ. На самом деле, ожидаемо. Вода смывала АЭС, шахты с ядерным оружием, могильники. По-любому где-то что-то могло еще и рвануть. И это не считая всяких химических предприятий, лабораторий и тому подобное. Честно говоря, я удивлен, как сюда еще ничего такого не добралось до сих пор. Но скачки фона у воды уже есть. И это звоночки, господа. Короче, надо скорее всего отсюда валить. Я знаю, в какой стороне Германия, и не придумал ничего лучше, чем сваливать в обратную сторону. А точнее, перпендикулярно условному эпицентру, согласно Розе Ветров, в общем, как завещали все интернет-специалисты. И если уходить, то по ходу на восток. Точнее, бывший восток, потому что он сейчас уже почти северо-восток. Но проблема в том, что я тупо не знаю, где были эпицентры. Не знаю направления движения радиоактивных облаков и доберутся ли они сюда вообще. Может случиться так, что я сам на них наткнусь, если свалю с горы. Вот такая вот ситуация, блин. Выбор у меня небольшой, ребят. Сидеть на кумире до старости и надеяться, что пронесет, или строить какое-то плавсредство, чтобы уйти по воде подальше от Германии, попутно молясь всем богам, дабы не встретить радиоактивное облако по пути. Ну и повтор катастрофы, конечно, тоже. Если большая вода застанет меня в открытом море, то... Такое себе. Правда, все это время ничего не было, катастрофа не повторялась, но, блин, кто знает... Тут все так непредсказуемо. Короче, пока еще не решил, что делать. Но на всякий пожарный какое-то плавсредство, считаю, надо строить. И я уже скоро приступаю, господа. Это будет классический плот из бревен, соединенный при помощи веревки и деревянных клиньев. В такой конструкции гвоздей вообще нет. Они будут использоваться в другом. Потом покажу. Тут все просто. Нужен топор, ножовка, да много веревки и, конечно же, очень дофига сил. Инструмент у меня есть. Намародерил тут за все это время, дай бог, каждому. Ну от деревьев на кумире хватает. Однако с веревкой вот не сильно густо у меня, но это ладно, ничего страшного. Есть один вариант, как ее добыть еще. Да, чуть не забыл, на плато обязательно будет мачта, парус, рулевое весло и какое-то строение с крышей типа каюты. Для меня снаряги там, продовольствие и так далее». Помните, народ, как выглядел плод Контики, знаменитого тура Хейрдала? Ну вот у меня должно получиться что-то похожее. В общем, как вы понимаете, плод будет не маленький, и на его создание селенок я положу до хренища. Но сначала нужно найти подходящее место для стройки. Надо выбрать полянку у самой воды, и чтобы и стройматериал рос прям совсем рядом. Это чтоб бревна не таскать слишком далеко. Как найду такое место, там сделаю стапель. Это такая подставка, основание, которое ставится под наклоном, чтобы одна сторона была в воде. Когда закончу строительство, плод спущу прямо по стапелю. Это куда удобнее, чем потом думать, как его дотащить до воды вручную. Кораблик не маленький. Как-то так, в общем и целом. Можно, конечно, плод сразу в воде строить, однако в моем случае это совсем нежелательно. Там вся таблица Менделеева. Короче, пора приступать к стройке века. Но сначала надо полянку найти. Ладно, вроде впереди вижу что-то подходящее. Давайте, народ, до связи. Полянка действительно оказалась хорошим местом для судостроения. Берег Пологи, рядом много добротных сосен, а ниша в скале неподалеку отлично подходила для хранения инструмента с мелочевкой. На вершину Кумира здесь тоже можно было подняться без проблем. Никаких завалов, серьезных скалистых выступов и прочих препятствий. Иначе говоря, стройку можно начинать. Дни пребывания на Кумире полетели еще быстрее. В первую очередь Никита срубил несколько тонких сосен и соорудил на поляне стапель, аккурат у самой воды под небольшим углом. Пришлось использовать много веревочного материала для прочного соединения конструкции. Подставки, перекладины, упоры по краям. Что-то даже пришлось копать в землю для экономии расходного материала. А потом блогер долго заготавливал толстые бревна, рубил деревья, валил сосны прямо у поляны. Каждый день путешественник спускался к стапелю и до самого вечера занимался работой, попутно снимая новые ролики, рассказывая своим несуществующим зрителям этапы строительства плота. Когда нужное количество материала было уже заготовлено, парень соорудил всякие рычаги для перекатывания столбов, сделал импровизированные подъемники из прочных пряжек от ремней и каната а затем несколько дней подряд укладывал толстые бревна друг возле друга, прямо на стапель, забивая столбик в землю перед каждым, чтобы все они не съехали в воду, пока плод еще не связан. Дальше нужно было бревна скрепить между собой. Для этого путешественник уложил перекладины поперек наката, нарубил из сосновых веток подходящих клиньев и приготовил нужное количество прочных веревочных петель. Затем парень, руководствуясь схемой из моей автономии, начал связывать плод. Система была проста. Сначала петля набрасывалась на первые два бревна, следующая на второе и третье, затем на третье и четвертое, и так до тех пор, пока все столбы не были скреплены между собой. Дальше блогер натягивал каждую петлю на перекладину, продевал клин и забивал его топором с другой стороны. Таким образом, бревна будущего плавсредства прижимались друг к другу почти намертво. Однако, согласно информации из приложения, Никите в процессе плавания придется иногда подбивать клинья, ибо веревка обязательно будет растягиваться, поскольку некачественная. Парень использовал именно такую. Что нашел на берегу, то и пустил в дело. На эту конструкцию блогер использовал весь оставшийся веревочный материал. Даже на что-то не хватило. Нужно было найти еще, для мачты, рулевого весла и многих других вещей. Сначала Никита рассматривал вариант изготовления нужных веревок из различных природных материалов, но при всем уважении к выживальщикам из интернета почти сразу отказался от такой идеи, посчитав ее совсем ненадежной. Путешествие намечалось быть долгим, опасным и непредсказуемым. Это не тематические ролики снимать у небольшой речушки где-то в пригороде, поедая за кадром шашлыки, показывая с умным видом, как надо выживать. Иначе говоря, все советы диванных экспертов путешественник отмел. Любая веревка из природных материалов явно уступала канату из пластика. Его блогер и принялся изготавливать. Благо, моя автономия подбросила отличную идею, а урожай всякого хлама на берегу этому помог. В одном из бардачков автомобиля блогер нашел обыкновенную точилку для карандашей. Из нее Никита сделал приспособление для нарезания полосок из пластиковых бутылок, всего лишь перевернув нож тащилки и прикрутив его обратно под небольшим углом. А дальше он нарезал тонкие длинные ленты, используя тару одну за другой. Такого добра на склонах кумира валялось в изобилии. Только собирай. С каждой бутылки выходила очень длинная полоса пластика, а когда парень уже сбился со счета, сколько их нарезал, то потом несколько дней подряд сплетал ленты друг с другом по разнообразным схемам из приложения. Конечный результат его приятно удивил. Получилось много невероятно прочной веревки. Строительство продолжилось, и Никита снова стал пропадать у стапеля. Установил мачту, изготовил рулевое весло, начал делать стены будущей каюты. На ночь блогер всегда поднимался к себе в жилище. Как обычно, заливал грязную воду в свой большой самодельный фильтр, сливал уже отфильтрованную в чистую емкость, ужинал, а потом просматривал в КПК оружейные справочники. Парень внимательно изучал теорию каждой единицы своего арсенала. А когда порядком устал от судостроения, он решил несколько дней отдохнуть. Но с пользой. Разбирал, собирал, чистил оружие, крепил прицелы, оружейные сошки, снаряжал ленты с магазинами, устанавливал М2 и Марк-19 на станки. Дальше парень несколько дней подряд пристреливал оружие. В этом ему помогали всякие видеоролики из приложения. Это было нелегко, но кое-как он справился с задачей, больше всего времени уделив снайперской винтовке с оптическим прицелом. А потом блогер продолжил стройку, правда ощутимо изменив свой распорядок дня. С утра до обеда шумел у стапеля, потом шелестел упаковкой сухого пайка на берегу, а после перекуса уже гремели на всю долину выстрелы. Никита осваивал навыки стрельбы. Боеприпасов хватало. Можно было не жалеть, но из своих запасов на берегу Никита патроны не тратил. Выносил расходники из авианосца. Тренировка по стрельбе и штурмовых винтовок проходила прямо на склоне. Недалеко от ниши, где хранился арсенал, путешественник нашел подходящее место. Установил импровизированное мишени, учился работать на дистанцию от 100 метров до полукилометра. Упражнялся стрелять при помощи открытых прицелов. Коллиматоры не работали. Там же Никита освоил дробовик с пистолетами. Пистолет. Снайперское дело путешественник практиковал уже у воды. Находил условную цель на ближайшем соседнем острове, замерял дистанцию дальнемером из КПК, учился делать поправки на основе баллистических таблиц и попадать точно в цель. Изучение стрелкового ремесла при помощи снайперской винтовки М110 с оптическим прицелом, имеющим переменную кратность увеличения. Ему нравилось. Спокойная стрельба, концентрация, никакой лишней суеты. Немного скучно, но это было ровно до тех пор, пока Никита не перешел к следующим видам вооружения. Пулеметные очереди эхом разносились во все стороны долины целм249 гремел браунинг м250 калибра. На соседнем острове деревья раскалывались щепки поднимались фонтанщики земли а камни будто от удара какого-то громадного молота разлетались на куски. Путешественник кричал в голос от непрекращающихся волн адреналина. С огромным удовольствием он опустошал пулеметные ленты оценивая после свои попадания при помощи увеличения камеры в своем КПК. А когда пришел черед комплекса «Джавелин» и гранатометов, то уже слышались нечеловеческие вопли. По ту сторону залива все перемалывалось в крошку. Больше всего Никите понравился гранатомет с ленточным питанием МК-19. Это был настоящий аргумент, при наличии которого можно не бояться не то что медведей, а даже динозавров. Путешественник вынес еще один ящик боеприпасов, снарядил полную ленту и снова выпустил очередь из гранат по условным целям на соседнем острове. Там снова начался ад. А блогер опять закричал в порыве адреналина. «Развлекаешься, да?» Вдруг послышалось позади. Никита обернулся и увидел понедельника. «Слушай, а это и вправду весело», — продолжал тот. «Можно отвлечься от всего этого. Можно даже из кумира сделать настоящую крепость и пускать ко дну любое судно, что зайдет в залив. Если, конечно, есть кому заходить». А можно при помощи любого оружия, например, освободиться самому. Понедельник подошел ближе и стал рядом с путешественником. Нет, правда, выбор огромен, как можно прекратить свою жалкую жизнь. Пистолет к виску, автомат к подбородку или же гранату в карман. Раз и все. Никакого мучения. Не хочешь попробовать? Не спасибо, сказал Никита с улыбкой, собираясь уносить оружие назад к скале. «А ты дерзай, понедельник, я горевать не буду. Могу даже тебе помочь. Оставить гранату?» Блогер перевел взгляд на то место, где стоял его несуществующий собеседник и улыбнулся еще шире. Там никого не было. День уже подходил к своему завершению. Парень затащил в нишу гранатомет, накрыл все пленкой, а потом снимал всякие ролики, рассказывая на камеру свои впечатления от занятий по стрельбе. Делился нюансами, советами, задавал всякие вопросы, обещая прочитать ответы в комментариях. Потом Никита решил сходить на поляну, где размещался стапель. Когда подошел ближе, сел на камень и долго любовался своими трудами. Плот уже был почти готов. Бревенчатое основание, невысокие борта для защиты от всего, что плавает в воде. Остроконечный нос, по центру длинная мачта, а на корме полноценный домик с отверстием под рукоятку рулевого весла. Оставалось соорудить рею, навязать такелаж, придумать из чего сделать парус и, конечно же, установить стерно. Причем таким образом, чтобы рулевое весло можно было поднимать в случае мелководья и каких-то преград. А дальше новый Турхи-Ирдал планировал торжественный спуск своего Контики на воду. Доделать там всякую мелочевку, перетащить все свое добро на палубу и отправиться в путь. Никита захотел рассказать об этом своим зрителям. Вытащил из нагрудной сумки КПК и уже включил было камеру, направив ее на себя, как вдруг замер на месте, увидев прямо в темноте своей каюты, маленькие светящиеся глаза. Медленно достал пистолет из кобуры, осторожно встал на ноги, шагнул в сторону стапеля. Внезапно из домика на корме выскочила маленькая мохнатая фигура. Промчалась по палубе, задев какие-то веревки, а потом спрыгнула и мигом рванула к лесу, ловко виляя между деревьями. Блогер не стал стрелять. Узнал нежданного гостя сразу. Улыбнулся, проводил его взглядом. Это был медвежонок. На душе у парня немного полегчало. Нельзя сказать, что все это время он сильно переживал о том, задел ли детеныша, когда отгонял его мать от своей еды. Однако какие-то неприятные чувства иногда всплывали. Никита не хотел убивать зверя. Не тогда... Не сейчас. Пусть заново заселяет планету. Но тревога внутри все же поселилась. Путешественник до конца не знал, тот ли это был медвежонок. На всякий случай, пока поднимался на вершину, решил пистолет держать наготове. Вдруг снова придется познакомиться с еще одной мамой косолапых представителей семейства млекопитающих – отряда хищных. Однако до жилища добрался без происшествий, если, конечно, не считать несколько появлений понедельника, нагнетающего обстановку. Зашел в лачугу, запер дверь. Потом Никита разогрел ужин при помощи химического разогревателя, что был в комплекте каждого сухпайка, хорошенько набил живот всякими горячими блюдами, сварил кофе и с невероятно сытым видом включил камеру на КПК. Принял решение уходить. Ну что, ребят, свою посудину я уже почти закончил. Думаю, еще пару дней можно спускать ее на воду. И все-таки народ я решил отправляться в плавание. Знаете, сидеть и ждать с моря погоды тоже не вариант. Я понимаю, что это может быть моей ошибкой, но прирастать к горе не хочу. Надо двигаться дальше. Пойду, как и планировал, на Старый Восток. Или, проще говоря, в сторону дома. Хе. Интересно, как там сейчас? Сто процентов затопило все. Там везде низина до равнина. Ладно, я чего включился-то? Что с припасами во время плавания? Продовольствия и оружия у меня хватает. Я просто забью под завязку каюту всем, чем можно. Оставлю место только для поворота рулевого весла, ну и для себя поспать. Конечно, переносить все буду, когда плот уже спущу на воду. Тут все понятно. Вопрос, как быть с питьевой водой. Вижу три варианта. Во-первых, надо заготовить чистую воду здесь, на суше. И как можно больше. Заполню все емкости, что найду, и тоже занесу их в каюту. Во-вторых, я собираюсь по возможности останавливаться на островах. Искать там лужи, ну и очищать на месте. Все фильтры свои, разумеется, забираю с собой. Только в самом большом надо уголь заменить. В-третьих, можно попробовать собирать дождевую воду и фильтровать уже непосредственно на палубе. Но это надо смотреть в общем. Вот такие у меня планы. Да, и то, что не влезет в каюту, я припрячу здесь, на кумире. Будет такой типа пиратский склад. Кстати, я собираюсь полностью вынести все оружие с авианосца. И уже начинаю этим заниматься завтра. Надо только какую-то пещеру найти, чтобы туда все и сложить. Спросите, зачем мне столько оружия и боеприпасов? А я отвечу. Кто ж такое добро оставляет без присмотра? Не, пусть будет, мало ли. Я теперь сам себе армия, самый обеспеченный человек на планете. Еды хватает, бум-палок тоже. Завидуйте молча, господа выживальщики и тактикульщики. А я спать. До связи, народ. Выключив камеру, Никита открыл в КПК аудиоплеер. И долго слушал какую-то музыку, с улыбкой ностальгируя по былым временам, вспоминая родителей, друзей, подруг, размышляя о будущем путешествии. Так и уснул. В ботинках даже пистолет не достал из кабуры. Когда путешественник открыл глаза, было еще темно. Он не сразу понял, что его разбудило. Сон уходил постепенно, а потом вдруг резко будто растворился. На улице послышался знакомый звук. Блогер уже знал, что делать. Он мигом забросил КПК в термос схватил на всякий случай свой тревожный рюкзак с необходимыми вещами, взял дробовик с винтовкой и выскочил на улицу. А там опять повторялась катастрофа. Всё небо в разноцветном свечении, громкие звуки из глубины космоса уже начинало свое движение вода в заливе. Никита, хоть и находился на вершине кумира, казалось бы в безопасности, но страх все равно пронизывал его насквозь. Он видел это уже несколько раз, однако привыкнуть к таким видам не смог. Невозможно оставаться равнодушным к очередной гибели мира. Весь хлам снова несло по заливу. Забрасывала на кумир новый, без труда смывала старый. Ломались деревья, трясло вулкан. Невыносимый гул стоял повсюду. Вдруг парня будто ударило током, все равно что он вспомнил нечто важное. Никита рванул ниже по склону, перемахнул через несколько завалов, а потом остановился. Глядя, как вода смывает его плод со стапеля. В эти мгновения у путешественника словно обрывалась целая жизнь. Снова появлялись до боли знакомые ощущения потери надежд. Опять забурлили внутри отчаяние и беспомощность. Блогер чувствовал себя маленькой песчинкой в огромном мире, который делает все, чтобы стереть неугомонного человечка с лица земли. Когда мачта наклонилась, а плот перевернулся, путешественник заплакал. И, продолжая наблюдать, как вода уносит все труды куда-то вдаль, сел на камень, что есть силы, сжимая дробовик с винтовкой. «На что ты рассчитывал?» Понедельник стоял рядом и тоже смотрел на плот, что уже скрывался в темноте. «Скажи спасибо, что ты сейчас не в море. Хотя это тоже неплохой вариант покончить с собой». Несуществующий близнец посмотрел на парня. «Слушай, Никитос мокрый нос. Может, хватит уже? Давай все это закончим прямо сейчас. Уже даже мне надоело». Он смотрел на путешественника с ухмылкой. А блогер только тяжело вздохнул и уже собирался возвращаться на вершину, как вдруг внизу послышался невыносимый грохот. Это был «Авианосец». Громадный кусок корабля клонился на бок. По заливу несло эхом скрежет металла. А потом край судна, что полностью находился в воде, медленно пополз в сторону. Еще немного, и авианосец понесло по течению. Никита смотрел мокрыми глазами, как огромный кусок корабля отдалялся все дальше, задевая берега соседних островов, собирая весь хлам на воде. «Да ладно, не переживай, Никитос», — снова заговорил Понедельник. «Ты ж успел вынести много чего оттуда, так что будет чем тебе застрелиться. Давай так, ты немного погорюешь, а потом закончим все это. Нормально?» «Знаешь, Понедельник...» — вдруг начал говорить спокойным голосом Никита. «Может, ты и прав. Это самый легкий путь. Но иди-ка ты нахер». Никита уже не видел, как тот, ухмыльнувшись, будто растворился в воздухе. Парень шагал наверх, хватаясь за ветки деревьев, стараясь не обращать внимания на головокружение. А за его спиной мир продолжал снова погибать. Не успел блогер дойти до вершины как вдруг вдали послышались жуткие звуки. Они стремительно нарастали, усиливались толчки кумира. Блогер их тоже слышал раньше и уже не сомневался, что когда обернется, почувствует ледяную дрожь по всему телу. Так и случилось. Издалека неслась огромной высоты волна. Перед глазами Никиты стояла точно такая же картина, как в первый день катастрофы. Молнии вдали, огромная массы воды по всему горизонту. На этот раз они двигались со стороны Старого Юга, и настолько быстро, что путешественник едва успел забежать на вершину и спрятаться за какой-то камень, как волна ударила в Кумир. Гору затрясло с неистовой силой. Слышались оползни, камнепады, создавалось такое ощущение, что вулкан сейчас расколется пополам. Никита с ужасом смотрел на брызги, которые взлетали до небес, а потом, будто проливным дождем, накрывали собой всю вершину. Небо затянуло тучами мгновенно. Сверкали молнии, и гремел словно залпами миллиарда пушек Гром. Натиск большой воды был совсем недалеко от вершины, и, казалось, она скоро перемахнет вулкан, смывая всё на своем пути. Вдруг путешественник почувствовал какие-то толчки в бок, словно кто-то или что-то пыталось его сдвинуть с места. Когда он бросил туда взгляд, то даже немного дернулся от неожиданности. К нему, что есть силы, прижимался медвежонок, дрожал от страха. Испуганными глазами смотрел прямо на человека. А тот осторожно обнял зверя, давая понять, что не собирается ему навредить. Так и сидели оба, пока огромная масса воды старались забраться на вершину горы. Страх у всех один, как у человека, так и у зверя. А понедельник все это время смотрел на стихию, стоя на том самом камне, за которым прятались Никита с медвежонком и с улыбкой реагировал на брызги, что попадали ему прямо в лицо. Натиск воды прекратился скоро. Как только стало тише, зверек вырвался из рук человека и куда-то убежал в заросли. А блогер уже стоял на краю вершины с ужасом, рассматривая последствия удара волны. Тучи постепенно растворялись. Благодаря яркому свечению в небе все просматривалось хорошо. Южный склон снова изменился до неузнаваемости. Вся вершина Кумира в лужах, еще больше хлама по берегам, а некоторые острова просто исчезли. Воды в заливе стало заметно больше. Глядя на все это безумие, путешественнику думалось, если бы он сейчас находился в море, то все могло закончиться сегодня. Возможно, даже быстро и не больно. Но, по всей видимости, ему было суждено умереть здесь, на вулкане. Парень не видел, как из темноты за ним с интересом наблюдал медвежонок. А когда Никита в ярости закричал, глядя в небеса, зверек дернулся, но убегать не стал. Он продолжал следить за странным человеком, который с ненавистью в глазах спрашивал небо, зачем его оставили в живых. Почему заперли на горе? За что ему все эти страдания? Парень злился, бросал камни, посылал куда подальше всех богов, которых мог вспомнить». А потом, когда свечение растворилось, уступив место непроглядной тьме, он замолчал. И долго стоял на краю вершины, опустив голову. К этому времени медвежонка здесь уже не было. Вскоре не стало на том месте и самого человека. Поправляя рюкзак за спиной, тот пошел вниз по склону. Сжимая в одной руке дробовик, а в другой винтовку. Никита не знал, куда идет. Это был тот самый случай, когда ноги вели сами, а глаза не видели никакого пути. В голове у парня все перемешивалось. Он даже не пытался упорядочить мысли, хоть как-то успокоиться. Ему просто все надоело. Путешественник устал от этой изнурительной борьбы, что не имеет конца. Блогеру осточертели «Игры судьбы» которая сразу же переворачивает все с ног на голову, как только появляются просветы. «Так больше жить нельзя. Пора принимать решение». Он не заметил, как вышел на западный склон Кумира и остановился на полпути к берегу, бросив себе под ноги дробовик с винтовкой. Парень ни капли не осознавал, что стоит там уже много времени, глядя куда-то перед собой. В глазах пульсировало пространство, а течение воды в заливе словно убаюкивало, заставляя как можно дольше оставаться вдали от реальности. Все это время Никита размышлял, а когда горизонт осветили первые лучи солнца, он принял решение, достал из кобуры пистолет и приставил его к виску. Путешественник не обращал внимания на понедельника, что стоял за его спиной совсем рядом, злобно улыбаясь в предвкушении. Тот молчал, словно боясь спугнуть решение Никиты. По его глазам читалось «Все, наконец, будет кончено». Но за блогером внимательно наблюдал еще кое-кто. В густых зарослях неподалеку виднелись маленькие глаза медвежонка – Зверек с интересом смотрел на человека, который стоял неподвижно, глядя куда-то вдаль, приставив к своей голове странную вещицу. А потом вдруг прозвучал выстрел, и зверек от страха рванул куда-то в заросли. Затем прогремел еще один выстрел. Через секунду сразу несколько – А после эхом понесло звуки непрекращающейся стрельбы. Все стихло в одно мгновение. Но Никита продолжал нажимать на спусковой крючок, целясь куда-то перед собой. Ему было плевать на то, что в магазине закончились патроны. Уже давно сработала затворная задержка, а из слегка поднятого ствола медленно выползала тонкая струйка дыма. Когда блогер вернулся в реальность, он опустил пистолет, но продолжил стоять неподвижно, бросая растерянные взгляды по берегу кумира. Поваленные деревья, где-то смытый начисто грунт, какой-то хлам повсюду. Глаза путешественника приковал небольшой залив, что возник в горе после катастрофы. Его раньше здесь не было. По всей видимости, там когда-то располагалась пещера, свод которой обвалился, а подъем воды заполнил пространство, образовав маленький фьорд в Кумире. Там плавало много разного непримечательного мусора, но кое-что у самого берега заставило Никиту окончательно прийти в себя. Парень тут же достал КПК из термоса И, включив видеокамеру, приблизил изображение к новому заливу, а потом в голос рассмеялся. Посреди всякого хлама на воде качалась небольшая парусная яхта. шестая между прошлым и будущим. Солнце начинало подниматься над горизонтом, озаряя нежными лучами света макушки деревьев. Облака постепенно рассеивались, тишина и покой царили вокруг. Иногда безмолвие нарушало пение птиц в густых зарослях, а звуки едва заметного течения воды слышались эхом где-то в лесу. Это было раннее утро на реке Неман. Древним хозяином здешних мест, что берет свое начало от маленькой речушки, протекает широкой дорогой сразу через несколько стран и впадает в холодные воды необъятного Балтийского моря. Эта река хранила в своей памяти самые далекие времена, Переживала целые эпохи, не раз становилась основой многих легенд разных народов. Неман всегда почитался людьми, как писали всякие ученые-краеведы. Его не зря называли отцом. В мирное время он был надежной дорогой, в неурожайные годы кормил целые села, а при нашествии врагов каждый раз становился для них серьезной преградой. С этой рекой связана вся история здешних мест. И старый рыбак, который в это утро сидел на крутом берегу с удочкой в руках, подтягивая сигарету, все это прекрасно знал, но почти никогда о таком не размышлял. Он был жителем ближайшей деревушки, что располагалась у самой реки и, как все поголовно местные, редко придавал слишком большое значение Неману. Его волновали моменты попроще, житейские связанная с подсобным хозяйством, небольшой пенсией, ворчливой супругой, взрослыми детьми и маленькими внуками, что уже давно не приезжали в гости. Однако сейчас старика ничего не беспокоило. Наконец он вырвался порыбачить, а точнее хорошенько отдохнуть от всего и всех. Вдоволь покурить сигарет, которая под строгим запретом благодаря его старухе, выпить самодельного алкоголя совсем немного, чтобы по возвращению было не сильно заметно, и может поймать какую-нибудь рыбешку. Другими словами, по обыкновению для старика улов не являлся главной целью всего ремесла, несмотря даже на то, что оно зовется «рыбалкой». Дед затянулся сигаретой, выпустил дым и расплылся в широкой улыбке, бросая взгляды то на местные пейзажи, то на свой поплавок. Атмосфера была непередаваема. Вода покрывалась тонким слоем тумана, кукушка где-то в лесу по ту сторону реки, солнце над макушками деревьев. И тишина... Идеальный момент для воспоминаний. Старик приходил сюда рыбачить всегда, знал каждое дерево на берегу, всякий камень и корягу, любой куст у воды. Но каждый раз ловил себя на мысли, что эти места сильно изменились. Он еще помнил, как садили деревья на той стороне, здесь были настоящие пастбища, а по реке ходили всякие суда. Сейчас все иначе. На том берегу высился густой хвойный лес, удавила тропинка через непроглядные заросли, а Неман сильно обмелел. В некоторых местах, если постараться, его можно даже было пройти вброд. Корабли здесь не появлялись очень давно, однако местные на своих небольших плоскодонных деревянных лодках, что называли «чайками», все еще продолжали ходить. Но в это утро на реке не было никого из них. «Тишь да гладь!» Вдруг где-то за поворотом, вверх по течению, послышались отдалённые звуки. Рыбак знал их с детства. Так стучит весло по деревянному борту. Возможно, старик не придал бы им значения, поскольку здесь это обычное дело. Но ударов было так много, что не обратить внимание на них просто нельзя. Причина проста. Все местные использовали в чайках одно деревянное весло. А теперь стучало явно сразу несколько. Затем эхо принесло голоса людей. Звуки стремительно приближались, и рыбак пришел к выводу, что по реке сплавляются какие-то очередные туристы. Возможно, даже на каком-то большом плоту, как это бывало здесь не один раз. Нельзя сказать, что такое событие являлось для старика чем-то особенным. Однако тот все же с интересом ждал, когда плавательное средство появится, чтобы потом рассказать об этом в деревне, во время вечерних посиделок на лавочке с соседями. Но когда судно наконец показалось, дед не поверил своим глазам. Он даже не заметил, как немного приподнялся со своего маленького стульчика, и открыл от удивления рот, выронив сигарету себе под ноги. Из-за поворота вышла ладья викингов. Ее спутать ничем нельзя. Даже старик, который никогда не интересовался историей, сразу догадался, что это был настоящий драккар. Высокие, красивые резные штевни, длинная мачта со спущенным нореем парусом, Десяток весел на каждом из бортов, между ними разноцветные круглые щиты. На корме за большим рулевым веслом стоял рослый бородатый мужчина, а за веслами сидели все как один крепкие парни. Каждый из них был в одеяниях того времени. На некоторых виднелись блестящие шлемы с кольчугами. Ладья проходила мимо рыбака всего в нескольких метрах. Тот продолжал стоять на полусогнутых ногах неподвижно, не понимая, что происходит, а когда на палубе у него спросили, какой сейчас год, и вовсе подумал, что сошел с ума. Но вернулся в реальность быстро. На ладье все громко засмеялись. Потом кто-то из грибцов кратко объяснил рыбаку, что все они являются участниками военно-исторического клуба раннего средневековья. Данная ладья пусть новодел, но точная копия, а это был настоящий поход в целях эксперимента и полной реконструкции того времени. Никаких современных вещей, снаряжение только историческое, даже имена у каждого участника экспедиции соответствующие, дабы прочувствовать жизнь викингов полностью. Потом ребята объяснили старику, что лодка отлично проходит по мелководью за счет своей конструкции и небольшой посадки, но все равно уже несколько раз приходилось прыгать в воду, чтобы столкнуть драккар с мели. Больше всех с рыбаком общался молодой парнишка в шерстяном капюшоне. Он же и попрощался с ним, пожелав удачного улова, когда ладья отдалилась. Это был Никита. Блогер почему-то вспомнил именно тот случай, когда сидел на берегу кумира, глядя на парусную яхту, что едва заметно покачивалась из стороны в сторону среди всякого мусора на воде. Нет, парень никогда не интересовался исторической реконструкцией. В том необычном походе он принял участие совершенно случайно, по приглашению бывшего одноклассника, который являлся основателем и руководителем того военно-исторического клуба. Его в сообществе называли скандинавским именем «Рагнар». Это была такая традиция. Все участники клуба брали себе подобное прозвище, дабы не нарушать атмосферу эпохи. Даже Никита на время путешествия получил шуточное имя «Кюльва», что означало «дубина». А все потому, что парень совсем ничего не понимал в исторической реконструкции. Все время задавал глупые вопросы касательно морского ремесла, тем более древнескандинавского, вообще помалкивал. Но за время того похода и дальнейшего общения с участниками клуба, он получил очень многое, незабываемое впечатление, немного приобщился к мореплаванию, прошел очередную проверку в необычной экстремальной ситуации, без современного снаряжения. Однако больше всего блогеру запомнилось, что происходило потом, после экспедиции. На глазах Никиты случилось ужасное. Его товарищи, те, кого Рогнар всегда называл своими лучшими друзьями, вынудили уйти, посчитав, что смогут обойтись без основателя. В расчет никто не брал, что он и строил ту самую ладью, болел за каждого участника клуба, всегда развивал общество и никогда не считал себя руководителем по принципу вертикали. Рогнар вдруг стал лишним. Появились новые лидеры, знающие, как нужно жить дальше. А потом очень быстро клуб развалился. Все пришло в запустение, корабль стал никому не нужен, со временем превратившись в торчащие из воды резные деревяшки. Иначе говоря, сработала народная мудрость. Рыба полностью сгнила с головы. Новые лидеры все свели на нет. А Рагнар почти сразу уехал навсегда за границу, не выдержав предательство товарищей. Самое главное, из той ситуации Никита подчеркнул, что дружбы, о которой всегда писали в книгах и снимали в различном кино, просто-напросто не бывает. Особенно, когда речь идет о славе, хоть какой-то власти и, разумеется, деньгах. Но было еще кое-что. Блогер увидел хороший пример благородства. Рогнар мог все вернуть, поскольку юридически являлся владельцем всего имущества в клубе. Но делать этого не стал, сказав однажды в разговоре с Никитой, что обещал когда-то всем никого не предавать. Вся эта ситуация хорошо запомнилась путешественнику и не раз помогала ему в жизни, спасала от больших разочарований в людях, всегда напоминала, что нужно стараться отвечать за свои слова и никогда не становиться предателем. Блогер не мог себе объяснить, почему в его головы сейчас лезли именно такие воспоминания. Наверное, потому что это были единственные моменты его жизни, которые хоть как-то имели отношение к мореплаванию. Нукита, разумеется, являлся профессиональным путешественником. Умел многое, знал еще больше. А с огромной коллекцией полезной литературы в моей автономии вообще мог выжить в любых условиях. Но его уж точно нельзя было назвать ни моряком, ни тем более яхтсменом. Да и в приложении литературы по этой теме не нашлось. Другими словами, Никита ничего не знал о развитом судоходстве, кроме каких-то общих терминов, а любая яхта для него всегда являлась не более чем одной из разновидностей современных плавательных средств. Вот и сейчас он бразил по лодке и понятия не имел, как называются ее те или иные части – какому типу она относилась. Никита даже не подозревал, насколько ему повезло. Это была небольшая крейсерская парусная яхта, которая предназначалась для автономного дальнего плавания, длительных морских переходов и разнообразных океанских регат. Обязательным атрибутом такого типа считается наличие кают. А вот характерным отличием подобных судов являются конструкционные особенности, такие как прочный корпус, достаточный уровень оснащенности токелажем и парусами, а также всяким навигационным оборудованием. Нет, блогер осознавал удачу. Правда, в основном из-за того, что данное судно было в отличном состоянии, если не считать сильно поцарапанный корпус, несколько вмятин на бортах, парочку разбитых стекол в каюте. Паруса тоже пострадали. От них почти ничего не осталось, как и от всего растянутого ранее такелажа. Но мачта, на удивление, оказалась целой. Это его, конечно, сильно успокаивало. Однако еще больше парень обрадовался, когда нашел в отдельных отсеках запасное снаряжение для лодки, в том числе и паруса. Разумеется, электроника на яхте не работала. Не было света в каюте. Все мониторы у штурманского стола не подавали признаков жизни, молчал двигатель. Однако навигационное оборудование, которому электроэнергия не требовалась, совсем не пострадало. Все компасы были целы, в том числе и тот, что реагирует на изменение углов. Никита знал, что в качестве чувствительного элемента в нем используется гироскоп. Путешественник занимался изучением яхты еще несколько часов, обнаружил много полезных вещей, начиная от предметов гигиены, кухонных принадлежностей еды, и заканчивая спасательными жилетами с какой-то водонепроницаемой одеждой. Нашёл даже всякое снаряжение для дайвинга. Да, все на лодке было разбросано, валялось где попало, но многое никак не повредилось. Потом блогер стал у штурвала и понял, что рулевой механизм тоже работает. В этот момент у него в голове мелькали приблизительно одинаковые мысли. Парень с удивлением размышлял о том, что эта яхта каким-то чудесным образом смогла несколько раз пережить глобальные цунами и добраться сюда в таком состоянии. Списал все на удачное стечение обстоятельств, а когда нашел документацию недалеко от штурманского стола, в которой узнал, что яхту принесло из Норвегии, добавил к этим необычным случайностям еще немного и промысла высших сил. Дальше Никита взял какую-то веревку и крепко привязал лодку к дереву, чтобы судно ненароком не унесло прочь, а потом снова уселся на берегу и долго любовался красотой корабля, несмотря на повреждения, соглашаясь со всеми смыслами его названия, которое, по мнению блогера, идеально подходило для сложившейся ситуации. На плоской задней части судна, что зовется трансовой кормой», размещалась, пусть вся исцарапанная, но все же просматриваемая надпись на норвежском языке. Перевести ее не составляло труда. Яхта называлась «Пилигрим». Путешественнику вдруг опять подумалось про ту самую ладью викингов, на которой он провел целых семь дней благодаря своему товарищу. Почему-то сейчас он не мог вспомнить ее название. Рагнар бесчисленное количество раз произносил его, но Никита, которого все звали на тот момент Кюльва, умудрился его забыть. Варяк! вдруг послышалось неподалеку. Никита обернулся и увидел понедельника. Тот стоял на берегу с улыбкой, глядя на заполненным мусором небольшой залив кумира, будто наслаждаясь его красотами. «Да, точно». — сказал путешественник и снова перевел взгляд на яхту. «Эх, Никитос!» — продолжал несуществующий близнец. «Стыдно не помнить такое. Рагнар твой друг был, одноклассник. Ты же его так яро успокаивал, когда погнали горе начальника из клуба свои же. Кстати, это был хороший пример того, как не надо руководить стадом». «В смысле?» — спросил его блогер. «Ну, я к тому, что если ты считаешь себя мудрым вождем, то и веди себя подобающим образом. Я к тому, что нужно придерживаться золотой середины, оставаться жестким руководителем и при этом быть для всех своих подчиненных близким товарищем. Иначе они же потом тебя и сожрут. Собственно говоря, это и произошло с твоим другом». «Ой, да ладно тебе. Рогнар нормальный был руководитель». «Да, где-то, может, и перегибал, но все равно не заслужил предательства. Он ничего такого не совершил, чтобы дать повод. Просто среди его коллектива нашлись гнилые персонажи, которые избавились от того, кто не позволял самодурам развалить клуб. Что по итогу и произошло, когда им удалось выжить Рогнара, А еще и друзьями назывались». «Да...» – протянул понедельник. «Такова дружба, которой нет». Он немного постоял молча, продолжая улыбаться, глядя на залив, а потом вдруг снова заговорил. «Слушай, ты же не думаешь, что мы с тобой друзья?» Никита посмотрел на него и ухмыльнулся в ответ. «Нет, не думаю», — сказал он, доставая из сумки КПК. А потом Никита записал для своих вымышленных зрителей длинный ролик, в котором подробно рассказал о повторе катастрофы, предусмотрительно умолчав про инцидент с пистолетом у своего виска. А медвежонке, с которым он прятался у камня, когда вода ударила в кумир, тоже поведал. Однако больше всего внимания путешественник уделил теме случайной замены своего самодельного плота на специализированное судно. Даже сделал небольшой обзор лодки – прохаживаясь с камерой по яхте, называя некоторые ее части своими словами, честно признаваясь, что почти ничего не знает о современном мореплавании. Но и здесь он кое о не сказал. Блогер почему-то все еще продолжал скрывать от зрителей, что он не умеет плавать. По обыкновению данное видео отправилось в мою автономию на бесконечную загрузку. Назвал его парень, махнул, не глядя. Следующая съемка произошла, когда Никита решил проверить свой оружейный арсенал. Что незадолго до повтора катастрофы вынес с авианосца и спрятал в нише скалы. Здесь хороших новостей было немного. Теперь я не самый вооруженный человек на планете. Что тут скажешь, народ? В общем, ситуация следующая. Во-первых, куска авианосца на Кумире больше нет. Вот сами смотрите. Его смыло водой, унесло куда-то туда, на бывший север. Может, где-то он и застрял, но отсюда не видать. Короче, все, его больше нет, кончился. Хорошо, что хоть успел еду всю вынести, да и оружие всего понемногу. И тут я плавно перехожу к плохой новости номер два. Вот она. Как вы понимаете, мой арсенал завалило. Точнее, завалило вход, где он лежит. Ё-моё, песка нанесло, каменюки валяются добротные. Походу, завалило во время землетрясения, ещё до удара большой воды. Иначе волна смыла бы мой склад на раз-два. Это стопудово. Судя по всему этому пейзажу, она тут всё жёстко посмывала, блин. Вон там земли нет, здесь вот деревья валяются, выворотнее Да уж, дела знаете может завал и спас мое оружие ёлки палки придется откапывать как-то ладно буду что-то думать пока на гору решил сходить еще там не видел что да как короче до связи народ на вершине камеру тоже пришлось включить но не сразу сначала никита побродил среди своих построек кривясь от последствий землетрясения и Затем сходил к месту, где располагался на высоком камне его лабаз, немного постоял там, а потом вернулся к жилищу и долго сидел на его пороге, поглаживая дробовик, размышляя, как быть дальше. Беда не приходит одна. Ну, в общем, здесь тоже потрепало мое добро. Сейчас покажу. Короче, в нескольких местах порвало пленку на крыше моей лачуги и покосился каркас бани. Надо будет как-то починить. Вроде еще была там у меня пленка в запасе. И гвозди с веревкой. Ну это ладно, пару часов и все сделаю. Тут другое, народ. Прямо на мой лабаз, где я храню все свои запасы еды, рухнула здоровенная елка и снесло все нафиг с камня на землю. Ща вам тоже покажу это. Надо, блин, только дойти сначала. Лабаз чуть дальше от дома и весь этот путь теперь в завалах. Ладно, я пока вырублю камеру, чтобы зря не садить батарею. Пару минут и вернусь. Но он так скоро не вернулся. Когда путешественник подошел к месту, где размещался его лабаз, предали все препятствия, он замер на месте, услышав знакомый шелест упаковок сухого пайка. Путешественник снял дробовик с предохранителя, осторожно высунул голову из-за какой-то поваленной сосны и ухмыльнулся увидев там старого знакомого, наслаждающегося дармовой едой. Это был тот самый медвежонок. Косолапый зверек ловко разрывал пакеты, будто этим занимался всю жизнь, а затем без всякого стыда поглощал все содержимое, что считал съедобным, доставая лапами застрявшие куски целлофана из пасти. «Вот зараза, блин!» – прошептал Никита и, особо не скрывая свое присутствие, вышел на открытое место – чтобы спугнуть нежданного гостя. Но от удивления блогеру пришлось остановиться, сделав всего несколько шагов. Парень увидел, как медвежонок бросил на него взгляд и спокойно продолжил трапезничать, будто и нет никого рядом. У Никиты словно пропал дар речи. «Нифига себе!» – проговорил он, улыбаясь, забрасывая дробовик на плечо. «А ты не обнаглел, косолапый?» Однако тот на возмущение человека тоже не обратил никакого внимания. Даже когда путешественник приблизился, а затем погладил его, зверек только немного дернулся и едва слышно зарычал. Но от пищи не отвлекался. Продолжал поедать разнообразные сладости, всякие блинчики, которые блогер всегда называл хлебцами, и даже пробовал различные соусы. Иначе говоря, для медвежонка это был настоящий праздник живота. «И какой-то человек уж точно не вправе ему в этом помешать». «Что, Мишань, голод не тетка, да?» Говорил Никита, продолжая гладить зверька. Парень не стал его прогонять. Отошел в сторону, уселся на какой-то камень и с улыбкой наблюдал, пока тот набивал свой желудок до отвала. «Наконец нашел подходящего друга?» Послышался голос понедельника. Тот стоял неподалеку от блогера, облокотившись о поваленную елку, сложив руки на груди и, как обычно, ухмылялся. «Знаешь, я думаю, это плохая идея. Зверь не сможет с тобой поболтать, что-нибудь посоветовать, так сказать, он не умеет поддерживать беседу с товарищем. Есть гораздо лучшие варианты». Никита нахмурил брови, а потом усмехнулся. «Это ты, что ли?» «Да не...» Спустя паузу начал оправдываться несуществующий близнец. «Я про то, что слишком долго ждать, пока он вырастет, и тебя сожрет. Но твои запасы не бесконечны, а данный товарищ будет становиться все прожорливей и взрослей. Я хочу сказать, что есть варианты куда быстрее отойти в мир иной. И скажу тебе, не такие болезненные, как острые зубы с когтями. Вот, например, пистолет недавно был у твоего виска. Ну да, был». Протянул путешественник. «Слушай, я пытаюсь быть честным с тобой, Никита. Данное глупое существо поступит не так, как ты думаешь. Взрослый голодный зверь, который явно превышает вес взрослого человека в несколько раз, опасен. Можешь называть это предательством, которого ты так боишься, и совсем недавно вспоминал хороший пример. Только Рагнар твой уехал тогда жить в столицах да за заграницах» а ты будешь долго являться пищей для взрослого медведя. Хотя, может, даже тебя хватит всего и на пару дней. Как тебе такая перспективка, мой друг?» Никита ничего не ответил, пропустив очередной монолог понедельника мимо ушей. У него были дела поважнее. Сперва блогер снял трапезу медвежонка на свой КПК, отправив видео в приложение под названием «Голод не тетка». Потом, когда зверёк наелся до отвала и уже играл где-то неподалёку, почти не боясь присутствия здесь человека, парень начал носить упаковки с едой в своё жилище. А медвежонок всё больше к нему привыкал. Бродил по пятам, крутился под ногами, не забывал воровать еду, которая выпадала из коробок по пути. Пришлось лишиться в лачуге всего свободного пространства. Сухпайки были везде до самого потолка. Блогер оставил только маленький проход к месту, что все это время называл кроватью, но и на ней стояла парочку коробок. Валялись в ящики патроны, какие-то магазины, лежали дробовик с винтовкой. Потом блогер до самого вечера чинил кровлю, натягивал новую пленку, крепил ее к стропилам в одних местах веревкой, а где-то гвоздями с самодельными деревянными шайбами. Другими словами, новый Робинзон привел свой домик снова в надлежащий вид. Не обидел Никита и своего нового друга. Когда на улице стемнело и пришла пора ужинать, он блинчиком заманил зверька в жилище и организовал у своей кровати ему спальное место, постелив какую-то теплую куртку, поставив рядом миску с какой-то едой. Однако медвежонку не все понравилось – Если с размещением еды он согласился сразу, то спать на куртке даже не собирался. Без всяких раздумий маленький зверь оккупировал постель человека и первое время рычал на него, когда тот пытался прилечь рядом. Даже пробовал лапами его столкнуть. Однако спустя несколько минут с вынужденным соседством пришлось косолапому смириться. Но не до конца. Как только Никита достал КПК и включил камеру, Тот снова начал его сталкивать с кровати. Если вдруг появился друг. Привет, народ. Как вам такое, а? Это он и есть тот самый медвежонок. Сначала, блин, поел мои запасы, сейчас вот зараза пытается отобрать у меня еще и спальное место. Кусается еще? Ё-моё, хорош косолапый, больная. Ах ты маленький засранец. В общем, теперь нас тут на кумере двое. Решил подкармливать этого случайного пассажира. Ну, хватит уже кусаться, Мишаня, ёлки-палки. Фиг ты меня прогонишь с этого места, я его сделал, и оно моё, понял, зверюга? Так что давай по-честному, чтобы было, половина тебе, половина мне. Вот морда, ни в какую. Как думаете, народ, какое имя ему дать? Да хватит кусаться, блин, Мишаня. О, точно, назову его Мишаней. Нечего тут велосипеды изобретать. Не, ну, ночью просто и понятно. И много производных можно использовать, типа традиционный Михаил Потапыч или, может быть, Мешок, Мишанич, Мишища. Короче, всё решено, будешь Мишаней. Понял, морда? Блин, да хорош кусаться. Ё-моё, больно. Так и стали жить два друга на кумире, разделяя все счастья и невзгоды почти пополам. Почему не полностью? Причина была проста – все дело в справедливости, которую медвежонок понимал по-своему. Человек продолжил заниматься тем, чем и раньше, а зверек решил, что отвечает за все запасы еды, и всегда злился на своего двуногого товарища, который выгонял его из жилища, надежно запирая дверь, когда тот уходил по делам. А их было много. Словом, дни на кумире для блогера опять полетели незаметно. Никита откопал свой арсенал, затащил оружие с боеприпасами на вершину, аккуратно сложил все рядом со своим жилищем, под навес. Так было надежнее, если катастрофа снова повторится. Да, разумеется, блогер устал за это время, но зато был спокоен. Огнестрельным сокровищем уже ничего не угрожало. Затем путешественник починил баню, использовав почти все свои драгоценные запасы пленки, а после несколько дней подряд уходил надолго к берегу в поисках полезных вещей. Их намыло порядком, обновил инструментарий, увеличил запас всяких расходных материалов, даже какую-то еду удавалось подобрать. Медвежонок не всегда был с Никитой, он вообще жил своей самостоятельной жизнью, но время от времени сопровождал человека. Блогеру приходилось смотреть за ним будто за ребенком, чтобы тот никуда не влез. Однако путешественнику чаще всего думалось, что это зверь присматривать за ним, а не наоборот. Все это время блогер снимал всякие ролики, показывал найденные припасы, рассказывал всякие истории, делал забавное видео с медвежонком. Про яхту тоже не забывал. Никита наведывался к ней каждый день, наводил там порядок выбрасывал ненужный хлам, что-то чинил, переделывал. За эти дни на лодке блогер хорошенько прибрался. Вместо разбитых стекол установил прозрачный целлофан, укрепив его клейкой-лентой в несколько слоев, чтобы не порвало ветрами, растянул токеллаж. С последним пришлось основательно повозиться. Причина была все та же – отсутствие нужных знаний. Но блогер, кажется, справился всецело, положившись на самый проверенный способ подчинки того, в чем совсем не разбираешься. Это был старый добрый метод научного тыка. Парень смотрел, где оставался старый разорванный такелаж, логически додумывал, куда веревка могла заводиться, где стопорилась, для чего нужна, за что отвечала. Благо вязать всякие прочные узлы Никита умел. Здесь помогли навыки альпинизма и скалолазания. Но все равно, за это время слишком глобальных изменений на корабле не произошло. Они были потом. Еще одна стройка века. Мимо ресталищ капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров. Мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем полимы. Идут по земле пилигримы. Иосиф Бродский. Спросите, откуда я знаю это стихотворение? Да, я мог бы ответить вам на этот вопрос с пафосом, мол, типа я огромный любитель поэзии. Но нет, народ. Этот кусок произведения есть в одной статье, которую я только что прочитал в моей автономии. Прикольное совпадение, правда? Яхта моя называется пилигрим? Эм, да, моя яхта. Напоминаю, здесь все мое. И если это кому-то не нравится, идите лесом, господа присяжные заседатели. Так вот, яхта моя называется «Пилигрим» и статья, в которой рассказывается о водяных мельницах, начинается с произведения про пилигримов. Почему? Хрен его знает, все вопросы к автору. Что, что-то не вяжется, да, народ? Причем здесь водяные мельницы и моя яхта? Думаете, у Никитоса уже окончательно поехал чердак? Не, я в порядке, сейчас я все объясню. Значит так, смотрите, двигатель у яхты сломан. Да, при помощи паруса кораблик конечно пойдет, но только если есть ветер, причем попутный. Ну, относительно, поскольку парус на лодке поворотный. Короче, если ветер встречный или он вообще отсутствует, моя лодка будет тупо стоять на месте. С течениями сейчас вообще ничего не ясно, даже непонятно есть ли они в принципе. Течение во время повтора катастрофы не считается. Это уже как бы звоночек к тому, что белый пушистый лис подкрадывается стремительно и надо что-то срочно делать. В общем, мне нужно придать лодке движение без паруса. Сразу скажу, весла не вариант. Я думал об этом и нет, не пойдет. Мне такую дуру в одно лицо с места точно не сдвинусь никаким веслом. А если и получится, то ненадолго и скорость будет как у, не знаю, у улитки, например. Короче, я собираюсь для пилигрима сделать двигатель, ручной. Он будет работать по принципу водяного колеса в мельнице, но с некоторыми поправками. Звучит безумно, правда? Что поделать, возвращаемся в темные века и эпоху новых изобретений по принципу «все новое, хорошо забытое, старое». Такие двигатели, ну, во всяком случае, похожие, уже использовались людьми. Кажется, в 19 веке, точно не буду утверждать. Да и не суть значит, я планирую сделать колесо, которое будет придавать лодке движение путем непрерывного забора воды, типа как катамаран. Крепить это колесо я буду на корме, позади лодки, но снаружи. Блин, сложно на пальцах объяснять, я лучше потом покажу в роликах. Иначе говоря, у меня опять начинается что-то типа новой стройки века. Но на этот раз она творческая, ибо мне придется играть роль изобретателя, причем используя только то, что найду. Не пропадайте, будет очень интересно. До связи. В следующие несколько дней Никита бродил по берегу и добывал необходимые ресурсы. В основном это были разнообразные листы жести, пластика, фанеры и всякая доска. Расходники тоже собирал. Вытирал пассатижами гвозди, выкручивал отвертками саморезы, накопил даже целое ведро болтов, винтиков, гаек. А дальше началось создание водяного колеса. Каждый этап своей работы путешественник снимал на камеру, комментировал, рассказывал, пояснял. Получалось не совсем то, о чем говорил парень в ролике. Нет, конструкция все еще относилась к водяному колесу для мельниц. Просто оно больше напоминало цилиндр, основой которого являлся каркас из досок лопасти, что должны толкать судно, погружаясь в воду, Никита тоже сделал из широких досок, найденных на берегу. В результате вышло добротное изделие, длиной около 4 метров, в диаметре почти в рост своего изготовителя. Путешественник даже пытался конструкцию разломать во время его тестирования на прочность. Бил молотком, кувалдой, скатывал с возвышенности, ронял на скалистую поверхность с высоты. Колесо выдержало испытания, чему изобретатель был несказанно рад. Теперь оставалось придумать, как его закрепить снаружи на корме яхты, а главное создать специальный механизм, который и должен раскручивать колесо в воде. Задача была не из легких, особенно та, что касалась механизма. И следующие несколько дней Никита снова ударился в изобретение. Изготовил держатели колеса из металлического угла, С горем пополам сделал в них отверстия для посадки колеса, закрепил их намертво на корме яхты при помощи сразу нескольких болтов. А дальше думал над механизмом. За основу он взял ручную барабанную лебедку с остальным тросом длиною в районе 100 метров, которую нашел в одном из джипов на берегу. Нужны были еще хоть какие-то шестеренки для прокрутки водяного колеса, но ничего подобного путешественник на Кумире не обнаружил пришлось снова изобретать. Никита снял с того же джипа запаску, избавился от резины и надежно закрепил железный диск на одном из торцов водяного колеса. Идея заключалась в следующем. Трос лебедки продевается в отверстие для болтов, на намертво там фиксируется, потом накручивается на диск и с поворотом лебедки водяное колесо приходило в движение. Все работало, но в этой технологии имелся один существенный недостаток. Колесо могло крутиться ровно столько, насколько хватало длины троса. А это было примерно минут 30 непрерывного хода, если вращать рукоятку лебедки не слишком быстро. Нет, блогер не считал данную проблему большой. Когда трос заканчивался, его можно снова наматывать на диск и продолжать движение. Однако все это являлось теорией. Нужно было проверять на практике, чему изобретатель посвятил следующие пару дней. Но сначала парень установил колесо на корму яхты, в подготовленные заранее уголки, причем таким образом, чтобы оно могло свободно прокручиваться. Обильно нанес на посадочные места какую-то смазку, что нашел в одном из автомобилей, затем установил лебедку недалеко от штурвала, тоже на болты. Это было необходимостью для управления лодкой во время прокрутки колеса. Пришлось, правда, возложить на алтарь удобства метров 5 длины троса, чтобы ее дотянуть до руля. Все получилось прочно и добротно. Блогер даже в одном из своих роликов шутку назвал берег, где занимался работой кумирским судостроительным заводом имени Никитоса. Потом изобретатель сделал еще кое-что. Из самых прочных досок он изготовил несколько длинных весел. Вдруг пригодится... А потом начались испытания. Надел спасательный жилет на всякий случай, отвязал швартовый канат от дерева, если, конечно, обычную веревку можно назвать канатом, уперся веслом в берег, и пилигрим пришел в движение. Никита тут же стал вращать рукоятку лебедки. Было нелегко, конструкция гремела, немного покосилась, но все сработало. Яхта медленно пошла по воде без паруса. Он его даже не устанавливал на мачту. Незачем, если есть в наличии двигатель. Да, пусть такой. Неудобный, шумный, совсем ненадежный, отнимающий много сил, но все же работающий. В заливе Кумира слышались радостные крики. Никита праздновал свою победу, учился управлять яхтой, осваивал ремесло мореплавателя. В открытое море он не выходил, побаивался, да и не незначим было рисковать. Этого небольшого фьорда для учебного плавания хватало за глаза, без проблем разворачивался, разгонялся, сбавлял скорость. Путешественник не видел, как все это время с берега за ним наблюдал понедельник. Тот стоял у какого-то камня с недовольной физиономией, прищурив глаза. А парень продолжал наслаждаться новым опытом. Гроза морей. Ух, народ, это было что-то с чем-то. Все работает. Мой кустарный мега-движок заставляет пилигрима идти по воде. Это же круто, ребят. Да, яхта не так быстро идет, как хотелось бы, и все это очень медленно и трудозатратно. Особенно заново постоянно наматывать трос на диск. Но, тем не менее, нужный результат получен. Конечно, я не смогу постоянно крутить колесо в море, тут не хватит сил, но мне и не надо. Так, выйти из залива, обойти какие-то препятствия, в общем, сделать какой-то маневр. Или чуть двинуть корабль, когда нет ветра. Если что-то пойдет не так и мое изобретение полетит или может еще что, то ничего страшного, буду ждать ветра. Короче, мне все нравится. И следующий этап это обучение с парусами. А, и да, чуть не забыл. Теперь зовите меня Джек Воробей. Оу, пардон, капитан Джек Воробей. Это важно. Иначе мне придется достать свою абордажную саблю. И кумир теперь настоящая пиратская пристанище, тортуга ё-моё. Надо будет капитанскую треуголку замутить и флаг аутентичный. Череп и кости. И все, гроза морей выходит на охоту. Грабить всех и вся. Тысяча чертей, почему нет Рома? Тремы пустые, юнга, почему нет Рома? Это ты выпил, зараза, а, Мишань? Завтра, кстати, с косолапым будем плавать по заливу. О, пардон, ходить. Плавает сами знаете что. Ну вот, блин, убежал косолапый. Не, ночью у него весь кумир в распоряжении. Ха -ха, главное, зараза всегда приходит, когда я есть начинаю. Как только упаковка зашелестит, так сразу тут как тут. Ладно, все это шутеечки, народ. А теперь серьезно. Знаете, я еще не решил уходить с кумира или нет. Пока стрёмно. Сами понимаете, повторы, катастрофы, все дела... Но зато пути к отступлению я уже почти приготовил. Это радует, когда есть запасные варианты. Только вот если снова придет большая волна, яхта может тоже кончиться. Я, конечно, пришвартовал ее в самом конце залива, в тупике, но это не поможет. Вот такие дела. Ладно, поживем, увидим. На днях начну тренировку с парусами. До связи, народ. Так и было. Никита не стал откладывать эти важные обучения. Но все они осуществлялись по принципу «додумай сам». Все того же не очень быстрого метода, что зовется «научным тыком». Иначе говоря, немало времени пришлось блогеру потратить, чтобы разобраться. Сначала долго крепил паруса к мачте, затем еще столько же пытался понять, как все работает, а только потом приступил тренировкам Они проходили тоже в заливе. Понедельник продолжал недовольно наблюдать за удачами парня и даже не ухмылялся, когда у того что-то не получалось. Несуществующего близнеца явно беспокоило все, что было связано с лодкой и с замыслами Никиты. Факт наличия питомца, с которым парень проводил свободное время и всегда брал на яхту, Тоже не сильно его радовал. Причины были веские. Блогер перестал обращать внимание на понедельника. И такое положение вещей его совсем не устраивало. Вот и сейчас он смотрел на проплывающую мимо лодку, за штурвалом которой стоял счастливый Никита, с улыбкой что-то проговаривая в адрес медвежонка, а тот просто дремал на палубе. После тренировки Никита прошел мимо своего несуществующего близнеца, даже не посмотрев на него, продолжая вести беседу с Мишаней, подгоняя Косолапова, чтобы зверек поторопился, иначе останется без ужина. И понедельнику ничего не оставалось, как просто провожать их взглядом. Вечером на вершине кумира снова было весело. Никита баловался с медведем, снимая всякие забавные ролики для зрителей. А когда тот уснул, заняв большую часть спального места, путешественник решил полистать библиотеку в моей автономии. Хотел освежить знания, поискать что-то новое. Другими словами, появилось желание почитать перед сном. Но как только приложение открылось, оно тут же зависло и перестало подавать признаки жизни. Никита чертыхнулся и со злостью стал непрерывно нажимать на экран, что-то недовольно проговаривая в адрес создателей дорогущего гаджета. Как вдруг приложение снова заработало и открыло какую-то страницу. Ее Никита раньше не видел. Он точно был уверен, что изучил мою автономию вдоль и поперек, знал о программе всё. но этой вкладки не видел никогда. А то, что на ней размещалось, вообще заставило парня в недоумении подняться и сесть на край лежака. На странице были написаны какие-то комбинации цифр, подробные пошаговые инструкции. Изучив всю информацию, когда наконец осознал, что обнаружил, у блогера задрожали руки. Это была секретная вкладка моей автономии которая предназначалась только для своих или удачливых случайных пользователей программы. А вся информация посвящалась способам найти авторов приложений в случае глобальной катастрофы при помощи цифровой радиосвязи на коротких волнах. Никита тут же настроил свою радиостанцию на КПК, установил необходимую частоту и его словно облило холодной водой. Там постоянно шли какие-то сигналы, однако на экран выводились непонятные наборы букв. Радиообмен явно был зашифрован. Путешественник, не раздумывая, ввел ключ шифрования и замер от удивления. Наборы символов превратились в читаемый текст. Это было что-то вроде полноценного чата, переписки выживальщиков, которым удалось уцелеть в мировой катастрофе. Дрожащими руками Никита набирал текст, потом снова удалял его, никак не мог определиться, что именно написать. В конце концов, он ничего лучше не придумал, как отправить в чат «Помогите, я выжил». Его сообщение тут же зашифровалось. В ожидании блогер сидел, не отрывая глаз от КПК. Каждая минута словно растягивалась». Напряжение росло, будто поглощая собой пространство. Внутри все обливалось обжигающим холодом. На лбу от волнения выступали капли пота. Каждый удар сердца ощущался эхом в голове. А потом Никита, что есть силы, закричал в голос, заставив медвежонка в одно мгновение проснуться. На экране появилась надпись «Кто ты?». Глава 7 Здесь и сейчас Маленькая искра уже долгое время парила в воздухе. Она то становилась ярче, будто ее кто-то специально раздувал, а потом сразу же немного тускнела, как только сильные порывы ветра на какое-то время затихали. Однако продолжала лететь словно отплясывая магический танец, иногда полностью теряясь в клубящемся, непроглядном дыме. Когда из него удавалось выскочить, было заметно, что искра парит невысоко над землей, покрытой толстым слоем пепла, всякими обгоревшими кустарниками, обугленными деревьями. Время от времени внизу просматривались полосы огня, Они стремительно пожирали всю растительность на своем пути, оставляя черные от сажи камни и скалистые выступы. Звуков не было. Лишь неугомонный ветер продолжал затягивать свою угрюмую песню, заставляя маленький уголек танцевать среди едва заметных волн раскаленного воздуха. Были здесь и другие искры. Много, но только это несло прочь от дыма, словно тарвалась на волю сама по себе. Будто изо всех сил пыталась улететь подальше от огненного хаоса. Все равно, что осознанно мчалась туда, где взамен на маленький глоток свободы ей суждено умереть. Она неслась в ту сторону, где воздух был чище, где виднелись пока еще не тронутые огнем густые заросли где небольшие волны мутной воды продолжали безмятежно ласкать песчаный берег, на фоне яркого заката вдали, словно ничего и не происходило. А когда этому крохотному раскаленному угольку все же удалось вылететь за пределы ядовитого дыма, тот сразу же устремился вверх, все равно что празднуя свою долгожданную победу. Но вдруг замер на месте и, превратившись в черную безжизненную песчинку, медленно полетел вниз, прямо на испачканное лицо Никиты. Тот стоял неподвижно, крепко сжимая пистолет, держа его перед собой. Звука все еще будто не существовало. Время все равно, что замедлялось, громкое размеренное дыхание парня словно эхом разлеталось во все стороны пространства. Внимание путешественника концентрировалось только на цели. Указательный палец слегка подрагивал на спусковом крючке, глаза неотрывно смотрели через прорезь прицела. Там кто-то стоял. Прямо на линии огня, посреди густой дымки, едва заметных переливающихся волн горячего воздуха. И Никита был готов стрелять. Однако этого не происходило. Капли пота заливали глаза, скулы играли от напряжения, пепел оседал на лице. Возможно, блогер и нажал бы на спусковой крючок прямо сейчас – Но время будто не позволяло ему этого сделать. Оно продолжало словно замедляться, пока вовсе не остановилось. Все равно, что кто-то нажал на паузу. Всё замерло. Густой дым застыл на месте. Огонь перестал пожирать все живое на своем пути. Раскаленные песчинки, которые заполняли собой все свободное пространство, над ним зависли в воздухе. Даже ветер замолк. В голове путешественника каруселью мелькали странные непонятные мысли. Внутри разрастался первобытный страх, каждый удар сердца отзывался глухой болью в висках. Цель тоже стояла неподвижно. Это был силуэт какого-то человека. Совсем недалеко, однако рассмотреть его лицо не представлялось возможным. Парень не знал, кто перед ним находился но почему-то прекрасно осознавал, что незнакомец нес исключительно опасность. И как только время снова запустится, стрелять придется. Другого выбора судьба не предоставила, время лишь немного отсрочило данный момент. Никита никогда не убивал людей. Блогер и подумать не мог, что однажды ему придется принимать такое решение. Но к большому удивлению, сейчас на душе парень испытывал какое-то облегчение, вперемешку с уверенностью и четким пониманием дальнейших действий. Инстинкты выживания заглушили всё лишнее, отложили ненужные мысли на потом, заставив сознание сконцентрироваться только на незнакомце. Внезапно опять зашумели звуки. Всё резко снова пришло в движение и палец блогера на спусковом крючке побелел от усилий, как вдруг там, где бушевал огонь с непроглядным дымом, послышался неимоверный грохот, будто взорвалось сразу несколько сотен снарядов. Потом сразу же содрогнулась земля под ногами, а небо в одно мгновение потемнело, и Никита открыл глаза. То, что это был сон, путешественник понял не сразу. Первые несколько секунд он вообще не мог сообразить, где находился, и просто смотрел на полупрозрачную кровлю жилища, проматывая в голове моменты кошмара. Они мелькали перед его глазами все равно, что на перемотке. Непроглядная дымка, какой-то человек неподалеку, пистолет в руке, повсюду огонь. А когда послышался знакомый звук, парень наконец вернулся в реальность. Это закрылась дверь в лачуге. Потер руками лицо, чтобы прогнать остатки дурного сна, сел на край лежака. Только сейчас Никита осознал, что спал поперек кровати. Вместо подушки, которую когда-то излёг из разбитой машины, использовал коробку с патронами, а тёплый плед, найденный на берегу, давным-давно вовсе лежал нетронутым где-то сбоку. Глядя на него, парень ухмыльнулся. Там была вмятина, и осознав, кто её мог оставить, блогер пробежал взглядом по жилищу. Виновника здесь не обнаружил. Посмотрел на пустую миску у лежака, понял, что дверь в лачугу хлопнула из-за медвежонка. Зверек, наконец, научился ее открывать носом, чтобы самостоятельно выходить на улицу, когда того срочно требует нужда. Это не могло не радовать путешественника. Дрессировка стала приносить плоды, а в жилище скоро перестанет пахнуть постоянными результатами жизнедеятельности Косолапова. Посмотрел на потолок, если, конечно, можно было так назвать полупрозрачную пленку, которая играла роль кровли, осознал, что уже давно не утро. Тяжело вздохнул, снова потер руками лицо. Никита всю ночь не спал. Причиной тому являлось общение с выживальщиками в чате. Тем для разговоров находилось настолько много, что на тот момент сложно было даже обозначить самую важную но сначала с ним разговаривали осторожно, выпытывали, откуда он вообще взялся, почему устройство, с которого ведет беседу, работает, как узнал про мою автономию и секретную вкладку приложения в особенности. Ему не верили. Любой ответ парня сразу же порождал еще несколько вопросов. Однако путешественник стоял на своем, не лукавил, рассказывал все, как было на самом деле, а когда наконец представился и в подробностях описал свою историю, на экране стали появляться тексты со склицательными знаками. Никитоса узнали. Все, кто на тот момент был на связи до всего случившегося в мире, с удовольствием смотрели его ролики в интернете. Некоторые даже являлись давними поклонниками блогера. Правда, в чате тогда находилось всего несколько человек но были на чистоте и другие люди, сообщения которых путешественник не видел по причине расстояния. Связь просто-напросто не добивала. Однако те, кто находился от них не слишком далеко и мог нормально общаться с Никитой, передавал сообщения путешественнику. Вручную, набирал текст отправителя прямо в чат. Это была уже давно налаженная и четко отработанная система связи, Об этом говорили всякие традиции, различные термины и жаргонное определение, что мелькали в переписке среди участников. Например, те, на кого судьба возложила обязанности передавать сообщения от дальних собеседников, в шутку называли друг друга передастами. И все, кто общался с Никитой в ту ночь, ими являлись. Среди них был парнишка с позывным «восьмой». Он первый написал Никетосу сообщение от ярых поклонников блогера, которые находились от парня настолько далеко, что тексту пришлось пройти через несколько рук. Но когда оно появилось на экране КПК путешественника, тот сильно удивился. Ему передавали приветы авторы приложения Моя автономия. Разумеется, он в ответ тоже попросил перенаправить им свои пожелания. А дальше он понял, что ему опять сильно повезло. Попасть на секретную вкладку приложения можно было только быстро, нажав определенное количество раз на центр экрана, когда программа открыта. И такая функция предназначалась для соратников моей автономии, которые проживали в разных уголках мира. Это была действительно настоящая сеть. Она создавалась для сбора информации и общения с теми, кому посчастливится выжить в глобальной катастрофе. Определение таких событий тоже мелькало в чате. Выживальщики их называли «БП», аббревиатурой, которая ровно наполовину состояла из непристойного слова. По этой причине некоторые собеседники блогера расшифровывали ее просто «большой пинцет». Никита уже потом узнал, что это любимое словосочетание авторов моей автономии еще со времен их деятельности в интернете, дабы не материться на камеру. Так или иначе, смысл условного обозначения любой катастрофы не менялся. Где-то что-то случилось масштабное, с немалым количеством жертв. Вот и сейчас миру пришел большой пинцет, а те соратников моей автономии, кто выжил, теперь переписывались все. На чистоте. Там все были свои. Случайным гостем среди них являлся только Никита и несколько родственников тех, у кого было такое приложение. Но никто их не гнал. Наоборот, засыпали вопросами друг друга на тему обстановки в той местности, где они находились. Путешественник всю ночь напролёт рассказывал выживальщикам все, что видел за время своего пребывания на Кумире. Они ему тоже много чего поведали. Таким образом, участники чата сложили общую картину бедствия во всем мире. Составили новую карту планеты, и, судя по всему, она была с многочисленными белыми пятнами и местами, непригодными для жизни. Мир погиб. Повсюду вода, катастрофа периодической повторяется, некоторые территории планеты заражены всякими вредными веществами. О немецких выживающихах, которых удавалось прослушивать в самом начале катастрофы, Никита тоже рассказал в переписке. И коллектив принял решение горную местность Германии теперь обозначить на новой карте мира, как места, непригодные для жизни человека. Были и другие зоны отчуждения. Много. Кто-то даже писал, что прямо сейчас мигрируют прочь из тех мест, где радиационный фон стремительно повышался. Опасения о том, что по планете могут распространяться облака вредных веществ, подтвердились в чате еще несколько раз. Огромное количество мест, что уцелели в катастрофе, теперь были смертельно опасны. Блогеру стало грустно. Парень сидел на краю лежака и просто смотрел перед собой. Ведь именно тогда он точно узнал, что его родина теперь бескрайнее море. И лишь только на двух возвышенностях, которые располагались слишком далеко от города, где он жил с мамой, спаслись люди. Всего несколько десятков человек. Об этом ему рассказали авторы приложения. Большим текстом. Руками восьмого. На удивление, создатели «Моей автономии» оказались земляками Никиты, И сейчас они пребывали на тех самых островах вместе с группами выживших. Мамы среди них не было. Парень тяжело вздохнул, пошарил рукой позади себя, нашел КПК. Когда взглянул на экран, то печально мысли куда-то вроде бы растворились. На частоте мелькало несколько новых сообщений с приветами Никитосу от каких-то очередных поклонников издалека. Тот с ухмылкой прочитал их, попросил передать им свои ответы, а потом чуть замер на месте, прищурив глаза, с улыбкой осознавая, что, кажется, настроение улучшалось. Здесь все этому способствовало. Солнечный свет проникал в жилище через кровлю, по ту сторону двери звучало пение птиц, едва слышались порывы ветра где-то вдали. Нет, ничто не должно мрачить этот день. Он точно обещал быть неплохим. Никита открыл двери жилища и уже шагнул на выход, как вдруг остановился, прищурив глаза. Неподалеку от лачуги на пеньке, который парень все это время использовал для колки дров, сидел понедельник и с улыбкой гладил медвежонка. А тот послушно лежал у его ног, будто ничего не происходило. «Мишань», — позвал блогера Зверка через минуту, — «иди сюда, дружище, ты чего это там?» Медвежонок даже не обернулся. Он оставался на месте, а несуществующий близнец продолжал его гладить, поглядывая на путешественника. Никита тоже смотрел на него, все так же прищурив глаза, не понимая, как такое возможно. Ведь копия всегда появлялась только в его воображении, пусть даже по причине не совсем здравого смысла, но уж точно никак не являлась представителем реального мира она просто не может прикасаться к предметам и живым существам. Путешественник не знал, что делать. Сердце окутывал страх, дрожь проскальзывала по телу. Но, несмотря на это, парень шагнул вперед, положив руку на пистолет в кобуре, как вдруг понедельник резко поднялся и пошел ему навстречу. Парень снова замер на месте. Немного напрягся, уже собирался в любую минуту выхватить оружие, Однако несуществующий близнец прошел мимо, задев его плечом. В этот момент они встретились взглядами, словно в какой-то замедленной съемке. Никита смотрел ему прямо в глаза, ощущая пронизывающий холод, заставляющий кровь леденеть в жилах. А когда несуществующий близнец скрылся за жилищем, блогер почувствовал небольшие толчки под ногами. Он тут же поднял голову, уже не сомневаясь, что сейчас увидит над собой свечение, что всегда приносило повтор катастрофы, однако в недоумении сдвинул брови. Там ничего не было, только белоснежные облака на фоне голубого неба, стаи птиц, слепящее солнце. Звуки из космоса тоже не звучали, а на морском горизонте во все стороны залива стояла полная тишина и и спокойствие. Парень посмотрел на медвежонка. Его поведение блогера насторожило еще сильнее. Тот продолжал лежать на своем месте, как ни в чем не бывало. «Какого хрена?», – прошептал парень, глядя по сторонам. Толчки явно усилились, а потом послышали странные звуки под ногами. Когда Никита бросил туда взгляд, тот то страха снова что-то проговорил. Скалистая поверхность дрожала и стремительно покрывалась трещинами. Никита шатался, терял равновесие, пытался найти за что ухватиться, но лишь напрасно шарил руками по сторонам. Он опять бросил взгляд на медвежонка, как вдруг под ногами сначала будто что-то завыло, а затем стала раскалываться земля на счастье. И Никита, наконец, проснулся окончательно. То, что это был кошмар, причем сон во сне, путешественник на этот раз понял почти сразу. Но его больше всего насторожило другое. Он даже ущипнул себя, чтобы понять, не спит ли и в этот раз. Парень лежал поперек кровати, подушка с пледом находилась в своих местах, а зверька в хижине не оказалось. Все было точно так же, как во сне. Никита медленно стал с лежака протистывался к выходу между коробок с едой, осторожно открыл дверь на улицу. Он уже готовился увидеть там понедельника с медвежонком. И если такое произойдет, значит дальше начнутся ужасные события. А человеку, который всю жизнь разрушал мифы с легендами, возможно, придется поверить в вещи сны. Если, конечно, успеет. Но во дворе никого не было. Солнечные лучи между веток деревьев... Редкие белоснежные облака на фоне голубого неба, пение птиц в глубине леса. Путешественник с облегчением выдохнул, потряс головой с ухмылкой, что-то проговаривая себе под нос. А дальше для него начался день. Тот самый, о котором Никита размышлял во сне. Он действительно казался неплохим. Да и остальные совпадения из кошмара, на которые блогер натыкался до самого вечера, были настолько реальными, что приходилось постоянно удивляться. Первым делом блогер проверил чат на предмет новых сообщений. Там были те самые приветы от очередных поклонников Никитоса. Прочитав их, парень сначала задумался, а потом на всякий случай попросил восьмого передать им свои ответы немного другого содержания. Не такие, как писал во сне. Следующее совпадение случилось во время обеда. Путешественник с медвежонком находились в жилище, и зверек после еды самостоятельно вышел на улицу, открыв носом дверь. Это было очень странно, ведь косолапый такого еще не умел, если не считать подобное в сновидении. Никита даже перестал жевать, а когда дверь за медвежонком хлопнула, парень себя хорошенько ущипнул, чтобы снова убедиться, не спит ли. Было еще несколько необычных дежавю, по мелочи. Однако блогер тоже на это обращал свое внимание и пытался делать иначе, не так, как в том самом двойном кошмаре. Все остальное шло обыкновенно. Никита отфильтровал новую порцию воды для кипячения, походил несколько часов по склонам в поисках полезных вещей, почистил несколько единиц оружия, что-то чинил, улучшал на пилигриме. Все время блогер проверял чат. Сделал для себя важные выводы, что устойчивая связь с выживальщиками была только на вершине кумира. Стоило спуститься немного вниз, как стабильность чистоты терялась. Ближе к вечеру Никита постирался. Заштопал всякие дыры на сменных штанах, которые нашел в одном из автомобилей сегодня. Немного укоротил ножницами, прическу и бороду. Даже помылся прямо на улице, поливая себя кружкой из ведра. Мыло у него еще оставалось. Он регулярно находил на берегу разные мыльные жидкости, предназначенные для таких целей. Всякие остатки шампуней, гелей, для душа. Всё это он собирал в одну емкость. И совсем не переживал, что запахи смешивались и превращались в нечто непередаваемое. Даже где-то для обоняния очень неприятное. Важнее было совсем другое – нацедить жидкости для мытья себя любимого в принципе, иначе придется туго. Нет, парень знал, как выкрутиться, если закончится запас жидкостей, пригодных для умывания. В приложении «Моя автономия» хватало информации на тему гигиены на случай большого пинцета, начиная от различных статей по изготовлению мыла в полевых условиях, заканчивая всякими полезными советами по добыче щелока, и даже подходящих растений. Но пока необходимости в этих знаниях не было. Вода приносила урожай регулярно, его оставалось лишь найти на склонах. После приятных процедур путешественник решил поужинать и уже собирался разогреть очередную порцию американского сухого пайка, как вдруг не обнаружил рядом медвежонка. Только сейчас он заметил, что зверек весь день куда-то отлучался, его приходилось постоянно звать для приема пищи. Раньше такого не было. Как только Никита начинал шелестеть упаковками, Мишаня всегда появлялся возле него в ту же секунду. Будто караулил человека, чтобы тот не прикасался к общим запасам еды в одиночку. Однако, не в этот раз. Блогер начал волноваться. Еще немного подождал, пока еда разогреется, достал ее из пакета и, схватив дробовик, пошел искать друга, подсвечивая себе путь фонариком в КПК. Никита ходил в темноте по склонам, не переставая звать Медвежонка. Нигде его не было. Становилось не по себе, чаще появлялись признаки отчаяния, в голову лезли всякие дурные мысли». Парень и подумать не мог, что настолько привяжется к зверьку. Только сейчас к нему пришло осознание истинной величины их дружбы. Настоящей, которой никогда не существовало и вряд ли появится между людьми, пусть даже сплоченных общей бедой. Парень звал медвежонка, не переставая. Голос все больше дрожал, глаза наполнялись слезами. Но поиски не принесли результатов. Так и ушел Никита на вершину, борясь с тяжелыми мыслями. Когда подошел ближе к своей лачуге, то сначала ухмыльнулся, а потом в голос ругнулся матом. Направляя луч фонаря в ту сторону, где Мишаня, как ни в чем не бывало, ел уже давно остывшую пищу, что ранее разогревал себе путешественник. «Ты где был?» – не выдержал парень. «Я тебя повсюду искал, засранец!» Половина кумира протопал по завалам и зарослям. Думал, ты уже в лес куда-то, блин. А тот даже не обращал на него внимания, словно не виноват. Да и крики человека никак не могут быть важнее самого главного в медвежьей жизни – еды. Косолапый спокойно продолжал набивать свой маленький желудок всем, что предлагал рацион. Любимые блинчики, не очень, но вполне съедобные спагетти-болоньезы, вкуснейший молочный шоколад и даже неплохие какие-то леденцы. Без разбора все проваливалось внутрь. В желудке все равно еда перемешается. Наблюдая за своим товарищем, парень успокоился. Даже немного улыбнулся, а потом, немного перекусив новой порцией сухого пайка, записал видеоролик для своих несуществующих зрителей. Он долго рассказывал все главные новости последних дней. По секрету о выживших моей автономии и даже немного поговорил про свои кошмары. Дальше путешественник до позднего вечера сидел в чате, делился новостями, отвечал на вопросы собеседников. Главной темой общения были причины катастрофы. Никита выдвигал гипотезы, о которых неоднократно говорил в своих видео. Кто-то с ним полностью соглашался, одни помалкивали, другие предлагали собственные теории. Однако все пришли к единому мнению, что свечение в небесах – это проявление электромагнитного импульса, а полюса в момент повтора катаклизма приходят в движение, притягивая абсолютно всю воду на планете к себе. Даже в бутылках и лужах. Блогер никогда не замечал подобное, но это было действительно так. Кто-то из собеседников проводил опыты в момент повторов и утверждал, что любая жидкость, которая по составу схожа с водой – в момент катастрофы начинает притягиваться к Северному полюсу. Она не движется за ним полностью, лишь едва заметно колеблется. Когда Никита спросил, почему тогда водоемы вышли из берегов, а жидкости в малых объемах остаются статичны, кто-то передал ему теорию, что скорее всего только большие массы воды приходят в движение полноценно. Путешественник возражать не стал, но пообещал понаблюдать за водой в бутылках, когда бедствие повторится. Было еще кое-что, с чем блогер согласился, да и все остальные не возражали. Название катастрофы. Оно в переписке возникло само по себе. Даже как-то незаметно превратилось в общепринятый термин наряду с большим пинцетом. Все происходящее выживальщики и Никита в том числе стали именовать немного немало как второй всемирный потоп. А новый календарь у всех был в приложении. У каждого сегодня мигала там цифра 200, а И все, кто находился в чате, выпили, не чокаясь. У кого что имелось в наличии. Одни опрокинули кружку с алкоголем, другие – горячий чай, кофе и даже обыкновенную воду. Никита выпил остатки какого-то вина, что нашел несколько дней назад на берегу. Таким образом, выжившие отпраздновали круглую дату новой эпохи человечества. Только больше это походило на какой-то поминальный тост». Потом Никита уснул. Правда, на этот раз уже как полагается. Голова на подушке, тело укутано в плед. Мишаня тоже погрузился в свои звериные сны. Сопел рядом с человеком почти в унисон, иногда дергая ушками, прогоняя назойливых комаров. А КПК осталось на чистоте моей автономии. Никита не выключал радиостанцию, боясь пропустить важное сообщение – пусть даже жертвуя зарядом аккумулятора. Остальные приложения в телефоне тоже работали. Замеры электромагнитного излучения не прекращались, постоянно фиксировался радиационный фон, температура, только навигатор был выключен из-за абсолютной бесполезности. В этот раз путешественнику опять снились кошмары, странное, непонятное, в большинстве своем глупые и полны абсурдного ужаса. Но его разбудили среди ночи не они. На всю вершину кумира вдруг запеликал смартфон. Это было уведомление дозиметра. Изглянув на экран приложения, Никита тут же проснулся. Он не поверил своим глазам. Дрожали руки, в горле от страха пересохло, паника будто не давала сдвинуться с места. Радиационный фон превышал норму в несколько десятков раз. Парень не знал, что делать. Такого здесь еще не было, и первые мысли, что получилось распознать среди бесконечного потока тревоги, состояли всего из нескольких слов, которые путешественник даже проговорил слух, продолжая крепко сжимать в руке КПК. «Все, Никитос, кобзда». Но как только парень их прошептал, радиационный фон вдруг стал понижаться. И уже через минуту красные цифры стали желтого цвета, а потом сменились на зеленые. Блогер с облегчением выдохнул. Однако спать сегодня больше не планировал. Первым делом о случившемся он сообщил выживальщикам в чат. Никто долго не отвечал, так и продолжалось несколько часов, пока на экране не появился текст Восьмого. Блогер узнал, что собеседник тоже зафиксировал скачок, пусть не такой высокий, но это явно его не успокаивало. Оба пришли к выводу, что радиация могла повыситься только по двум причинам. Или в их сторону движется облако исполинских масштабов, поскольку они находились друг от друга в пятистах километров, либо на Землю прорывается космическая радиация. Возможно, даже над ними образовывается огромная дыра. Так или иначе, ребята забеспокоились. А когда в чат вошли остальные выжившие, все в один голос начали советовать Никите и Восьмому срочно убираться со своих насиженных мест. Причина была в сообщениях от соратников моей автономии, которые находились далеко на бывшем западе от Кумира. Они прислали текст, в котором описывались ужасные события. Их уже накрыла мощная радиация, и все, кто попали под удар, получили смертельную дозу. Никита подобное уже слышал, когда погибали немецкие прэперы в горах. С той большой разницей, что им тогда не от кого было услышать слова поддержки. А теперь в чате только и мелькали прощальные сообщения в адрес умирающих. «Всякие. Кто-то еще надеялся, что у них получится выбраться». Одни не переставали советовать, как защититься от вредных веществ при помощи подручных материалов, а другие ограничивались лишь многоточием, с грустными смайликами в виде одной скобки. Блогер ничего не писал, он просто смотрел на экран мокрыми глазами, прекрасно осознавая, что в эти минуты погибают люди, совсем незнакомые, чужие. Но почему-то до боли как будто родные. Путешественник знал, что такая смерть не приходит быстро. Лучевая болезнь убивает медленно, заставляя свою жертву пребывать в адских мучениях минимум несколько дней при условии последней стадии. А в других случаях вынуждает страдать и того дольше. Словно сумасшедший палач не отпускает из жизни, пока не насытится муками своих жертв. Никита не сомневался, подобные сообщения будут появляться в чате долго. Однако сейчас в его голове мелькало еще кое-что. Блогер пытался понять, по какой причине тех людей накрыла мощная радиация. И пока все говорило в пользу озоновой дыры. «Облака вредных веществ не могут двигаться бесконечно», — во всяком случае, так думалось Никита. «Рано или поздно они все равно должны где-то оседать». Даже самые летущие вещества в конечном итоге останавливаются. Но так или иначе, путешественник не хотел проверять свою теорию на собственной шкуре. И среди бесконечного потока разнообразных мыслей просматривался лишь один ответ на все тревожные вопросы. Нужно в срочном порядке готовиться к отплытию. Сборы займут много времени, возможно даже несколько дней. «Придется постараться, чтобы успеть». И он решил не медлить. Первым делом Никита перекусил. Разогревать ничего не стал, пожевал какие-то сладости, запил соком. А затем нынешний Робинзон и будущий Ной в одном лице приступил к работе. Сначала залил очередную порцию грязной воды в самодельный фильтр, в привычном месте развел огонь неподалеку от хижины А потом, когда солнце уже выглянуло из-за горизонта, наполнив ярким светом затопленную долину, приступил к работе посерьезнее, пока очищенная вода кипятилась. Из веток и прочного тента, что нашел ранее на авианосце, он соорудил что-то наподобие волокуши. Загрузил ее максимальным количеством коробок с едой и все это потащил вниз, обливаясь потом, стараясь не отпускать рукоятки носилок на крутых участках склона. Путешественник спускал волокушу перед собой, упираясь ногами в землю, хватаясь за ветки деревьев с кустами, чтобы груз не утащил его за собой. По пути пришлось конструкцию немного доработать. Обвязал ее какой-то веревкой и перекинул через себя. Так было проще. Нагрузка распределялась по всему телу, рукам стало немного легче. Но появилась другая проблема. Нужно было часто делать остановки, чтобы поправлять груз, который то и дело норовил выпасть. Когда с горем пополам добрался до берега, выгрузил коробки у пилигрима. И немного отдохнув, снова пошел наверх. Таким образом, парень работал, не покладая рук, пока все запасы еды не перетащил к яхте, попутно ругаясь на медвежонка, который все время путался под ногами. Благодаря волокуши получилось закончить работу к обеду. Но блогер все равно не отдыхал слишком долго. Немного перекусив и записав очередное видео, в котором рассказал про угрозу, он стал носить коробки на яхту, аккуратно складируя их в каюте, сортируя по различным шкафчикам, расставляя под столами и кроватью. На вершину подниматься тоже приходилось регулярно. Чтобы залить новую порцию грязной воды в самодельный фильтр, поставить очищенную кипятиться на костер, остывшую разлить по разнообразным пустым, емкостям. Иначе говоря, Никита уже начал собирать пригодную для питья воду на время своего будущего путешествия. А потом снова возвращался к берегу, но не с пустыми руками. Всегда что-то тащил с собой. Воду в канистрах, запасы предметов, гигиены, какую-то одежду, патроны, инструменты. Всё на грим. Ничего не собирался оставлять. А когда стемнело, Никита еще один раз поднялся на вершину, чтобы от греха подальше затушить костер, убрать в сторону кипяченую воду, остывать, залить в самодельный фильтр новую порцию и взять еще что-нибудь с собой к побережью. Сегодня он решил ночевать на лодке. Впервые за долгое время не на вершине. Там была вся еда, лекарства, да и вообще хотелось наконец поспать на нормальной мягкой кровати. Понимая, что у побережья чат выживальщиков не будет работать, он проверил новое сообщение перед уходом. На частоте все еще прощались с умирающими. Обсуждали возможные причины радиации, спорили друг с другом, даже кто-то переходил на личности. Никита вмешиваться не хотел. Да и невольно оставаться наблюдателем до потопного приступа коллективного безумия тоже не было никакого желания. Словом, все звезды сошлись, чтобы блогер сегодня ушел к лодке. Путешественник долгое время сидел на кровати в темноте. От усталости гудели ноги, болели мышцы рук, покалывало в спине. Но было настолько приятно чувствовать уже почти забытое ощущение мягкой постели, что все остальное уходило куда-то на второй план. Если бы кто-то в этот момент наблюдал за ним со стороны, то наверное рассмеялся бы. Никита выглядел как одичавший туземец, первобытное человекоподобное существо, которое никогда не видело цивилизованных предметов. Он потрогал руками чистое шёлковое простыни. В эти минуты вспоминалось многое из прошлой жизни. В голове крутились печальные мысли, от которых становилось слишком тяжело на душе. Люди не ценили того, что у них было. Воспринимали комфорт как нечто должное, не задумываясь, всегда хотели большего. Однако, человеку на самом деле для настоящего счастья много не нужно. Правда, сознание подобного приходит только после лишений, когда потеряно все, что не замечалось ранее. Да, было грустно, но как только блогер словил себя на мысли, что давно не сидел еще и на унитазе, который тоже имелся на лодке, стало немного веселее. Парень даже улыбнулся, пообещав в ближайшее время напомнить себе те самые чувства, посетив Гальюм. Однако, бросив взгляд на окно каюты, где в свете полной луны просматривалась темная вершина кумира, снова погрузился в мысли. На этот раз на душе стало еще тяжелее. Никита вспомнил отца. А ведь он был здесь, на вулкане, давным-давно. И в эти моменты блогеру думалось, ступал ли он на те тропы, по которым ходил отец. Где могли быть его стоянки? Смотрел ли он на вершину горы с этой стороны? О чем думал? Какие мысли могли посещать отца в такие моменты? Никита продолжал смотреть на гору, вспоминая тот самый вечер у костра, когда еще молодой папа рассказывал ему историю про неизвестные огни на Кумире. «Вот и получается, что тогда отец, сам того не понимая, спасал своего сына от второго всемирного потопа». «Спасибо тебе, пап», – прошептал Никита и, смахнув слезу со щеки, рухнул на кровать, случайно разбудив медвежонка, что лежал неподалеку. Тот посмотрел на человека, а потом снова погрузился в сон, даже никак не отреагировал, когда путешественник включил яркую подсветку на КПК». Моя печаль Привет, народ. Сегодня решил переночевать на пилигриме. Впервые за все это время, и знаете, кровать здесь очень крутая. Уже забыл эти ощущения. Но не об этом, друзья. Хочу поделиться с вами своей печалью. Во-первых, давайте вспомним, по какой причине я здесь оказался. Честно говоря, даже как-то и нелепо, Я к тому, что мое занятие до потопа больше напоминало какой-то детский сад. Нет, не сами походы. А конкретно то, что я искал какие-то необъяснимые явления и пытался докопаться до истины. Если вы помните, эта экспедиция тоже была именно такая. Мы с вами здесь для того, чтобы найти НЛО. И мы его не нашли. та -дам! Но получается, что этот детский сад в итоге спас мне жизнь. Если бы я сюда не пришел, то вряд ли вы смотрели бы мои ролики. И вот еще что. Как вы помните из моих самых первых видео про гору и некие неопознанные огни, впервые я узнал от своего отца. Давно еще в детстве. Вот и получается, в тот момент, когда батя мне рассказывал о кумире, он спасал мне жизнь. Хех. Невольно поверишь в судьбу и высшие силы и в Бога, и вообще в это вот все». Тем более после всего, что со мной случилось. Хм, я жив. Напишите в комментариях, кого из богов мне благодарить. У кого из них на меня были такие долгоиграющие планы. Правда, я не очень понимаю, зачем это все, если так. Меня трудно назвать набожным человеком, и моя жизнь до потопа совсем не являлась праведной. Походу, там наверху или об этом забыли, или у них там какое-то странное чувство юмора. Ладно, посмотрим, что мне еще приготовили. Первый раз, как вы знаете, судьба мне не разрешила отсюда уплыть. Не, может это и к лучшему. Яхта как бы надежнее какого-то там плота. Кстати, скачков в радиации не было больше, но это ничего не значит. Я думаю, что все еще впереди. Как мне кажется, проблема все-таки именно в космической радиации. Вряд ли это облако. Скорее всего, надо мной образовывается дыра в небе, это если говорить простым языком. Вот и думай, то что делать. Получается очень непростая штука. Накроет ли меня здесь радиация, если останусь, не накроет. Может, это временные скачки, не стоит паниковать. А если выйду в море, повторится катастрофа, нет. А если будет повтор, придет ли волна вообще? потому что, как мы знаем, вода просто может двигаться, как течение реки, пусть быстрая, но тем не менее. И мы также знаем, что волна снова может пройтись по миру. Хрен тут поймешь, короче. Ничего нельзя спрогнозировать. По ходу придется полагаться на свое везение. Пока вроде благодаря ему цел и невредим. Ну, конечно же, и мои знания тоже помогли, плюс моя автономия, но тем не менее... Так или иначе, народ, я продолжу готовить пилигрим к отплытию. Назад дороги уже нет. Большая половина моего добра уже здесь. Назад таскать точно не буду. Да и осталось перенести только все оружие, и так по мелочи ничего оставлять не буду. Хм, плохая примета. Кстати, маршрут мой будет, как и задумывался ранее. На бывший восток пойду. Домой». Нет, судя по высотам и подъему воды, на своем пути я много встречу островов. Мир не полностью под водой. Правда, только когда выйду на равнинную часть, то там, да, получится реально открытое море. Главное с курса не сбиться, и в этом мне поможет КПК. Да, и еще, навигатор пусть и бесполезен, но он мне ой как пригодится. Благодаря картам в навигаторе я смогу вычислять фарватер и понимать, где какая суша может быть по пути. Это полезная информация. Да, и знать, что под водой тоже не помешает. Ну, как минимум, чтобы подальше держаться от мест, где находились до подтопа всякие атомные электростанции, например. Короче, КПК в помощь. Ладно, завтра продолжу работать. Скорее всего, вряд ли выйду на связь. Времени на отдых не будет, так что не обижайтесь. Хм, будет забавно, если я все упакую в лодку и случится повтор катастрофы с волной. Прикиньте... Это будет кобзда, друзья-товарищи. Не, спастись я, наверное, смогу, но если унесет лодку, то все, я останусь ни с чем. Вот поэтому и нужно уходить. Пусть лучше меня вода в море накрывает, чем потом от голодухи на острове подохнуть. В любом случае, народ, осталось мне тут находиться недолго. Думаю, от силы еще завтрашний день, и все. Прощай, кумир. Даже как-то грустно немного. Прикипел я к этому месту. Эх. Жаль, вот НЛО мы с вами не нашли. А ведь отец мой видел его здесь. Я не сомневаюсь. Ладно. До связи, народ. До До связи. На следующий день Никита продолжил готовиться к отплытию. С самого утра таскал оружие на берег, продолжая заготавливать питьевую воду, попутно проверяя на вершине чат выживальщиков. Там стало тише. Несогласные успели помириться, предварительно послав друг друга куда подальше, сопровождая свои сообщения всякими смайликами. Это не могло не радовать путешественника. Люди нашли общий язык, и слава богу. Но все равно было как-то грустно. Те, кто умирал, уже не писали ничего». К вечеру путешественник понял, что придется на горе остаться еще на день. За сегодня ему удалось перенести на лодку лишь половину арсенала. Пусть большую, все оружие и часть боеприпасов, однако многое еще оставалось на горе. Патроны, ящики с ручными гранатами и выстрелами для Марк-19. Все остальное было уже на пилигриме. Оружие расставил, где нашел свободное место, а ящики с боеприпасами, которые являлись самым тяжелым грузом, блогер начал составлять аккурат посередине лодки для устойчивости. Когда затащил последнюю на сегодня коробку с патронами, решил сходить на вершину еще один раз, забрать какие-то мелочи, разлить по ведрам наверняка уже закипевшую порцию очищенной воды, чтобы остывало, и на всякий случай потушить костер. Но, ступив на берег, путешественник вдруг осознал, что давно не видел медвежонка. Тот снова куда-то исчез. «Е-мое!» моё недовольно протянул парень, не заметив маленькие следы зверька, уходящие куда-то в густые заросли от побережья, пошел его искать. Несколько раз тропа зверька терялась, приходилось останавливаться, чтобы понять, куда мог пойти Мишаня. А когда снова удавалось найти следы, блогер продолжал подниматься вверх ругая себе под нос, жалуясь на усталость. Заметил он своего друга издалека, у самой вершины. Тот неподвижно сидел возле какого-то камня и смотрел вдаль, будто наслаждаясь морским закатом на горизонте. Блогер уже хотел что-то крикнуть, отругать непослушного зверя, как вдруг остановился, осознав, что это было за место. А ведь именно здесь он оставил тогда тело медведицы. Резкая боль словно пронзила сердце. В душе что-то заскребло, заставив путешественника заиграть с кулами. Он стоял в зарослях и просто смотрел на зверька. Медвежонок сидел у камня один. Тела там не было. По всей видимости, его смыло волной во время повтора катастрофы. Но само место будто магнитом притягивало чадо, что скучает по матери. А виновнику в ее смерти теперь ничего не оставалось, как молча развернуться и уйти прочь. Тихонько, чтобы не мешать зверьку тоскливо смотреть на закат в полном одиночестве. Никита спускался к лодке, погруженной в тяжелые мысли. Он задавался сразу несколькими вопросами. Понимает ли медвежонок, кто лишил его матери? Как давно он стал приходить к месту ее гибели и почему доверился убийце? Казалось бы, это всего лишь зверь. Однако на душе так было тяжело, что хотелось от боли закрещать, завыть, заплакать. В эти минуты почему-то вспоминали слова отца, который еще маленькому Никите говорил когда-то, что истинное лицо человека всегда отражается в его отношении к природе. Только нелюдь будет уничтожать ее, унижать себе подобных, обижать животных. Никто не вправе отнимать чужую жизнь, особенно ради веселья и адреналина спортивного интереса. Исключения из правил, конечно, были, и отец их тоже озвучивал. Самооборона, охота на зверя для пропитания. И блогер все это прекрасно понимал. Но от этого легче не становилось. На душе продолжала висеть тяжелым грузом вина, а сердце будто все больше обливалось кипятком. Парень шагал в сторону, не разбирая дороги. Шел напролом через всякие заросли, уверенно перемахивало различные поваленные деревья, с легкостью перескакивал ямы. Все равно что, и не было никакой усталости. А когда запрыгнул на очередной камень, что-то недовольное проговорил себе под нос и шагнул вниз, прямо в заросли дикой малины. Внезапно под ногой он почувствовал что-то мягкое, а потом краем глаза заметил возле ботинка резкое движение, и странная, едва ощутимая боль пронзила голень. Вбросив взгляд на ногу, не понимая, что происходит, вдруг Никита от неожиданности отпрыгнул в сторону. На ноге висела змея. Путешественник что есть силы, зернул ногой, будто собираясь кого-то ударить, и змея полетела обратно в заросли. Однако паника не прекратилась. Блогер тут же поднял штанину брюка, когда увидел два маленьких красных пятнышка на голени, не переставая, начал вслух перебирать все матерные слова, которые мог только вспомнить. Она его все же успела цапнуть. Чувствовала сильное жжение в области укуса, появилось уплотнение, голень стала опухать. В голове каруселью завертились мысли – Сквозь непрекращающегося потока паники блогер думал, что можно сделать в таких случаях, опираясь лишь на свою смекалку. И Никита рванул на вершину. Когда добрался до жилища, он сразу забежал внутрь. Там он нашел небольшую стеклянную банку, в которой когда-то было детское питание. Выскочил обратно, метнулся к костру, где кипятилась порция отфильтрованной воды. Долго не думая парень достал из костра горящую палку и на секунду погрузив ее в тару, приставил баночку горлышком к месту укуса, так чтобы отверстие от зубов оказались внутри. Так ноге сразу присосалась. Но никита ее все равно придерживал на всякий случай. И спустя несколько секунд кожа на ноге стала втягиваться в банку, а через маленькое красное отверстие стали выползать кровавые капли. Так путешественник откачивал змеиный яд. Про данный способ ему рассказал старый друг отца, когда они вместе были в одном из походов. Кстати говоря, тогда же и Никита и узнал, как зашить рану при помощи лекопластыря. Вот и получается, что советы бывалых путешественников пригодились, пусть через много лет. Этот способ откачки измененного яда напоминал лечение при помощи стеклянных медицинских грушевидных банок, который был когда-то достаточно популярен. Путешественник однажды с удивлением прочел, что его позаимствовали из традиционной китайской медицины, и по сути такой метод представлял собой вариант кровопускания. Банки немного нагревали, а затем ставили на спину, в основном при заболевании органов грудной клетки, с целью вызвать местный прилив крови. Правда, научное доказательство пользы такого метода лечения отсутствуют, а его применение вообще может быть вредно для здоровья. Но только не в том случае, в который попал Никита откачать зммеейный яд, когда нет ничего другого, такой способ вполне себе годился. Парень сидел у костра и внимательно следил, как из раны сочились кровавые капли прямо в банку, а кожа втянула внутрь тары настолько сильно, что она стала бордовой. В эти минуты ему почему-то вспоминались советы интернетных выживальщиков, которые сами того не понимая, учили не окрепшие умы, как быстро себя загубить. Одни утверждали, что нужно высасывать змеиный яд ртом, чего делать категорически нельзя. Другие же с умными лицами показывали на камеру, как разрезать место укуса ножом, разумеется, условно, будто бы спецнац, чтобы яд вышел самостоятельно вместе с кровью. Хотел бы путешественник сейчас на них посмотреть. «А что смотреть?» – с улыбкой подумал парень, прекрасно понимая, что никто из диванных выживальщиков в реальной катастрофе просто-напросто не выжил в том числе и агрессивная армия их фанатов. Размышляя об этом, Никита с ухмылкой уселся у костра поудобней, продолжая придерживать банку рукой. А нога болела. В области укуса все еще чувствовалось сильное жжение. Путешественник вдруг вспомнил, что одно время он как-то носил в аптечке специальный экстрактор, похожий на сприз, который предназначался для откачивания змеиного яда. Никита никогда им не пользовался, улыбнулся еще шире, вспомнив о законе подлости. Когда не надо, то валяется, а когда вдруг нужен, то в наличии нет. Благо, хоть банка стеклянная оказалась под рукой, да и костер разведен. Однако и такой метод не является лекарством. Это была лишь первоочередная мера, которую необходимо принять, чтобы как можно больше убрать змеиного яда из организма. Какая-то его часть все равно останется в крови, и в любом случае придется бороться с последствиями. Особенно это важно для тех, кто восприимчив к разного рода аллергиям. Никита не страдал подобными недугами, но все равно ожидал худшего. Дальше он знал, что нужно принять какое-то обезболивающее, и очень желательно добавить что-нибудь из антигистаминных препаратов, дабы минимизировать аллергические реакции. А потом все просто – Перебинтовать рану, пить как можно больше жидкостей, конечно же, надеясь на лучшее. О противоядиях, посещении врача блогер даже не думал. В данный момент он пытался вспомнить, какая именно его укусила змея, чтобы хоть примерно понимать, чего ожидать в ближайшем будущем. Скорее всего, это была болотная гадюка. И ругаясь на свою карму, он даже что-то недовольно прошептал себе под нос. А когда прочитал в КПК немного подробнее о таких видах змей, то уже не стеснялся в своих выражениях. В статье писалось, что яд болотной гадюки для людей может быть смертельно опасен. Место укуса, как правило, распухает, а через какое-то время человек ощущает сильную боль, а зноб, десна кровоточит, и вдобавок ко всему артериальное давление понижается, лицо отекает, начинается рвота». Но причиной летального исхода в большинстве случаев после укуса такого представителя пресмыкающихся отряда чешучатых становится сердечная или почечная недостаточность. Другими словами, повезло так повезло. Парень тяжело вздохнул и, обратив внимание, что кровь прекратила сочиться, с характерным звуком отодрал банку от ноги. Бордовый круг остался на коже. Уплотнение никуда не делось, а боль, кажется, усилилась. Еще и голова разболелась. «Отлично, блин!» – прошептал Никита и, прихрамывая, пошел вниз по склону, в сторону пилигрима, хватаясь за ветки. Сильно кружилась голова, начинала трясти, кажется, даже подташнивала. Все обсечки, которые путешественник за все это время насобирал в машинах, находились на пилигриме. Нужно было выпить какое-нибудь обезболивающее и поискать что-то от аллергии но не успел он преодолеть и половины пути, как вдруг почувствовал под ногами толчки. Никита замер на месте, бросая осторожные взгляды по сторонам. Кумир продолжал отрасти. Макушки деревьев шатались, где-то сползали по склону небольшие камни, ветки кустов покачивались. Это точно не повтор катастрофы. Небо чистое, никаких звуков из космоса в заливе штиль. А потом вдруг земля под ногами задрожала. Всё вокруг ходило ходуном. Валились деревья, слышались камнепады, где-то огромные слои грунта медленно ползли вниз. Никита рванул по склону, успевая уворачиваться от всего, что летело с вершины. Забылась боль от укуса змеи, но организм все равно отказывался подчиняться. Голова кружилась сильнее, а зноб волнами пробегал по телу, холодный пот заливал глаза. Путешественник прижался к скалистой стене, чтобы переждать камнепад. Резко остановился, дабы не попасть под рухнувшую сосну. Быстро проскочил по открытому участку, сообразив, что тот перемещается Вниз. Покачиваясь из стороны в сторону, тяжело дыша, блогер продолжал бежать, что есть силы, не переставая глазами искать безопасное места. Все затихло так же, как и началось. Внезапно толчки стали ослабевать, гул из недр вулкана будто угасал. Парень остановился у огромного завала из деревьев. Его зашатало сильнее... Дрожь проскользнула по телу, а невыносимая слабость подкосила ноги. И блогера вырвало. Парня будто выворачивала наизнанку. Все плыло перед глазами, если бы он вовремя не схватился за ветку, то, скорее всего, рухнул бы прямо там, где стоял. Но, несмотря на свое ужасное состояние, в данный момент Никита думал не о себе. Он проглотил еще один ком, подступающий к горлу, и едва слышно прошептал. «Мишаня!» Потом он через силу прокричал имя зверька еще несколько раз. Затем снова, а когда землетрясение затихло полностью, пошел искать своего товарища сам, шатаясь из стороны в сторону, опираясь то на камень, то на дерево. Он и подумать не мог, что в это время на вершине кумира уже разгорался пожар. С каждой секундой огонь приближался к лачуге. А понедельник с ухмылкой за ним наблюдал, сидя на поваленной елке, что смела костер путешественника прямо в сухую траву при падении. Медвежонка нигде не было. Никита продолжал его искать, через силу передвигая ноги, время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться. А когда парень добрался до того самого камня, у которого оставил тело медведицы, то уже потерял все надежды. Зверька и там не оказалось. Но именно здесь, в этом проклятом месте, он впервые осознал, что вершина Кумира горит. Его взгляд приковали столбы дыма, что тянулись к чистому небу, а потом вдруг прогремел взрыв, заставив парня пригнуться. Было еще несколько хлопков. Никита сразу догадался, что оторвались остатки боеприпасов, которые он не успел сегодня перенести к лодке. Блогер от бессилия упал на колени и просто смотрел, как вершину вулкана пожирает огонь. Он знал, что это его последние минуты на горе. Судьба и в этот раз всё решила за человека. «Значит, пора в дорогу», — подумал путешественник и попытался подняться. Облокотившись обеими руками, а небольшой камень перед собой, как вдруг осознал, что он слишком теплый. Никита насторожился. Потрогал скалистую поверхность рядом. Та оказалась уже горячей. От страха блогера затрясло. Это могло означать только одно. Древний вулкан пробуждается. Вдруг опять задрожала земля, а потом снова все затихло. И Никита, не раздумывая, рванул к пилигриму. Парень бежал, что есть силы борясь с невыносимой слабостью, ознобом тошнотой. Всё время он звал медвежонка. От одной лишь мысли, что придется отплывать без друга голос путешественника дрожал. Всем сердцем Никита надеялся, что зверек выжил и сам добрался до Пелиигрима. О плохом думать не хотелось, однако такие мысли предательски возникали сами по себе. Их невозможно было остановить. Прямо перед глазами мелькали изображения гибели друга. Никита бежал и плакал, под ногами снова начинала двигаться земля, пожар перебрасывался уже на склоны, стремительно пожирая все на своем пути. Когда выбежал к берегу, сломав под своим весом какой-то непроходимый кустарник, путешественник вдруг остановился и замер в ужасе. У лодки на корточках сидел понедельник и сухмылкой гладил медвежонка, который послушно лежал у его ног. Все было как во сне. Никита даже ущипнул себе, чтобы убедиться в настоящем. «Нет, ты не спишь», – проговорил несуществующий близнец, продолжая гладить зверька. Путешественник молчал. Тяжело дышал, шатал со зноб дрожью скользил по телу, но глаз с понедельника не отводил. Периодически смахивая под со лба рукавом. Хороший зверек», — снова заговорил тот. Жалко, что ты его мать застрелил. Мишань, вдруг Никита позвал медвежонка и продолжил говорить в точности как во сне. Иди сюда, дружище. Ты чего это там? Но зверек продолжал лежать у ног близнеца, будто ничего не происходит. Все равно, что нет никакого огня позади блогера и едкого дыма, что уже подбирался все ближе к берегу. «Мишань, нам это... пора!» Снова проговорил путешественник и, шатаясь, направился к лодке, пройдя мимо понедельника, стараясь не обращать на него внимания. «Нет, он останется здесь, как и ты!» Вдруг несуществующий близнец словами заставил парня остановиться. Блогер стоял спиной к близнецу, опустив голову. «Ты так ничего и не понял, Никита», — продолжал тот. «Тебе не нужно уходить с этого острова». «Почему это?» — через паузу спросил путешественник. «Что ж», — понедельник тяжело вздохнул. «Похоже, пришло время раскрыть все тайны». Знаешь, почему тебе все время везло после катастрофы? Почему тебе всегда удавалось выжить, даже когда шансы приравнивались к нулю? Дело в том, что ничего не случалось. Не было никакого потопа. Нет никакой горы с названием «Кумир». Да и все, что ты видишь, тоже не существует. Никита в недоумении посмотрел на копию. Тот стоял позади, и в его глазах путешественник больше не видел зла. Там было что-то другое. Веяло сожалением и бездонной печалью. Мне жаль Никита, но тебя тоже нет, продолжал говорить Близнец. Ты умер давным-давно у себя в постели. После смерти отца вскоре умерла твоя мама, и однажды ты не проснулся. Ты не выкарабкался тогда, парень. А все, что с тобой происходило, это твоя душа подстраивала события под себя. «Что за...» — еле слышно проговорил путешественник. «Я понимаю, в это тяжело поверить, но такова правда. Видишь ли, ты всегда искал что-то необъяснимое, паранормальное, сильно скучал по родителям, что не видел смысла в существовании планеты. Все время был в движении, в походах, экспедициях, вел собственный блок. И все это...» Ты придумал благодаря своей жизни. Твоя душа создала себе собственную вселенную. Ничего этого в реальности нет. Мир продолжил жить своей жизнью, как и прежде, но уже без тебя, Никита. Твое тело сейчас лежит в земле, на городском кладбище, а твоя душа здесь, прикована к этому несуществующему месту. Никита смотрел на понедельника, покусывая губы. Он не знал, что и думать. Да и мысли предательски появлялись только те, что так или иначе подтверждали слова несуществующего близнеца. Но парень отказывался верить, и, выхватив пистолет, он направил его на копию. Тот тоже стоял с оружием в руках. Оба держали друг друга на мушке. «Я не лгу, Никита», – опять начал говорить близнец. «Ты можешь не верить, но это правда. Однажды ты сам убедишься в моих словах. Но я не могу тебе позволить покинуть этот остров». «Почему?» – спросил парень, продолжая целиться в понедельника. «А тот -то оружие тоже не опускал». Твоё место здесь, чтобы жить вечно. Ты не погибнешь в огне. Тебе снова повезет». Нельзя, чтобы ты уходил с острова, иначе мы оба исчезнем навсегда. По ту сторону моря нас ждет погибель. Только здесь мы можем существовать. Да, пусть мы две противоположности, но в этом вся и суть вечной жизни. В борьбе за выживание, в мучениях и страданиях. Там все закончится, и дальше пустота. Никита все еще держал на мушке несуществующего близнеца. Перед глазами парня проскакивали моменты, о которых тот говорил. Памятник отца, рядом свежая могила матери, вечер, Никита лежит на кровати. Рядом рассыпано много таблеток. Это были словно эпизоды из прошлой жизни. Настоящие и до боли тяжелые. Вдруг земля начала ходить ходуном. Огонь уже был совсем рядом, а едкий дым не позволял насладиться дыханием в полной мере. Путешественник чувствовал, как огонь будто затягивает его в свое пекло. Дым смешивался с его дыханием, проникал в легкие, заставляя покашливать. Медвежонок все это время смотрел на Никиту. Он не мог понять, с кем человек разговаривает. Здесь никого не было. Путешественник стоял неподвижно, приставив уже знакомую зверьку странную штуку к своей голове. «Либо выстрелю я», — продолжал говорить Понедельник, — «или тебе придется убить меня. В первом случае ты очнешься. Да, будешь ранен, но извержение вулкана закончится, а дожди потушат пожары. Ты снова найдешь способ, как себя подлатать, как выживать дальше». «Но останешься здесь, в этом мире, как и я». «А если выстрелю я?» – спросил Никита. «Ты уйдешь в море. Вулкан уничтожит весь остров, и тебе будет казаться, что ты спас свою жизнь. Но в конечном итоге ты найдешь пустоту для нас обоих. И начало конца случится ровно в тот момент, когда ты увидишь то, что искал всю свою жизнь». Никита все еще стоял, направив пистолет на несуществующего близнеца, а потом вдруг почувствовал какое-то прикосновение к ноге. Он бросил туда взгляд и увидел медвежонка. Тот пытался сдвинуть его с места, схватив зубами за штанину. Только сейчас парень обратил внимание, что огонь уже совсем рядом. А когда снова перевел глаза в ту сторону, где стоял понедельник, то увидел там уже пустоту, и Никита опустил оружие» даже не заметив, что держал его у своей головы. «Я не стану стрелять», — вдруг он заговорил, бросая взгляды по сторонам. «Ты останешься здесь навсегда. И если за морем нас ждет погибель, так тому и быть». Никита снова посмотрел на Медвежонка, который на этот раз пытался сдвинуться с места непослушного человека уже лапами. Путешественника шатало. В глазах все еще плыло пространство, а невыносимая усталость клонила в сон. «Ну что, дружище, нам пора», — улыбнулся парень и устало шагнул в сторону пилигрима. Медвежонок пошел следом. Никита не обернулся, чтобы попрощаться с горой. Он не смотрел на вулкан, даже когда яхта выходила из фьорда. Только вдали, расправляя парус при помощи такелажа, путешественник бросил на кумир взгляд. Остров окутывал дым. Огонь добирался до побережья. Эхом слышались звуки землетрясения вдали. Вода немного вибрировала от каждого стона горы, а ветер уносил дым в обратную сторону. Путешественник так и стоял на корме, немного пошатываясь, борясь со знобом и невыносимой слабостью. В эти моменты у него в голове звучали слова несуществующей копии. Нет, нельзя сказать, что блогер усомнился в реальности окончательно. Однако все же сильно боялся, если вдруг все сказанное понедельником окажется правдой, а он действительно давно умер. Сомнения, конечно, были, но и надежда тоже никуда не девалась. А кумир все отдалялся. Никита еще немного постоял, глядя на гору, и уже собирался снова вернуться к такелажу, как вдруг заметил в небе какие-то огни. Они сначала появились над вулканом, а потом медленно стали опускаться прямо на его вершину, постепенно скрываясь в дыму. Все девять шариков, точно такие же, как и описывал их отец. Хотел бы Никита улыбнуться, убедившись в настоящем. Но в эту минуту у него в голове крутились слова несуществующей копии. О начале конца, когда парень увидит то, что давно искал. «Твою мать!» Проговорил путешественник, и слабость заставила его рухнуть на палубу. Нет, он не отключился. Блогер продолжал цепляться за реальность, глядя в небеса. Там будто в дымке виднелись первые звезды среди которых зарождалось яркое свечение, а потом послышались знакомые звуки из космоса.